Александр Гратовский, Николь Гратовский. «Принцип дельфина», «Жизнь верхом на волне», под редакцией Новомирской, серия «Тайный мир, меняющий сознание», Москва, Эксмо, 2018 год, категория 16+, аннотация. Люди всегда хотели убедиться в том, что они не одни во Вселенной, и искали братьев по разуму в далеких галактиках. Но что, если такие существа на самом деле живут гораздо ближе, на нашей планете, и были здесь задолго до нас? Это дельфины. Эти носители иного разума не опасны, а наоборот, спокойны и дружелюбны. А главное, они способны дать нам то, что делает нас настоящими людьми. Содержание. Версия 3.0. Предисловие. Подготовка. История наших спасений Первый опыт Начатый человек Отказ от воспитания Переливание мозга Расписание уроков Флирт с водой Между вдохом и выдохом Роскошь общения Танго Содержимое головы Зал ожидания Экспедиции Пояс дельфинов Танцы с дельфинами Никаких поисков предназначения, подарки, стиль, записи в журнале, музыка, игры, гроза, киты, имя дельфина, глаза смотрящего, формула дельфина, игра, осознанность, любовь, нормальная паранормальность, наблюдение, внимание, воображение. Выбор случайностей. За пределами консенсуса. Крепостной ров. Пространство неназванного. Чувство направления. Поток. Великое делание. Завершение. Приложение. Хартия посольства дельфинов. Декларация о правах и свободе дельфинов и китов. Вызов дельфина. В поисках разума. «Про дельфинов и людей». Конец содержания. Версия 3.0. Посвящение дефину и его наследникам. Первые два издания этой книги появились тогда, когда мы едва начинали наше знакомство с дельфинами. Тогда многим казалось, то, что мы пишем, фантазии, сказки. Третье издание выходит после того, как международное сообщество ученых — подтвердила не только разумность дельфинов и китов, но и наличие у них развитой культуры и языка. Созданное нами посольство дельфинов обладает теперь едва ли не самой большой коллекцией подтвержденных чудес, связанных с дельфинами, с возможностями человека и сознанием. Но ощущение чуда от каждой такой встречи только усилилось. В путешествиях к дельфинам и китам все зависит поровну от них и от людей. Наша лодка каждый раз становится ковчегом, где звучат английский и французский, арабский и иврит, русский и испанский, итальянский грузинский, голландский греческий, но все же мы все неизменно понимаем и чувствуем друг друга. Побывавшие там, вы — посольство дельфинов. Спасибо поверенным в делах посольства дельфинов мысли, слова, поступки которых звучат в этой книге. Джакомо Ризалати, Жанну Беккио, Ашоку Косла, Михаилу Казинику, Вячеславу Полунину, Рене Эзе, Рафе Эреро Массие, Йонге Менгюру Ринпоче, Аркадию Шиклоперу, Пабло Верону, Джин Хьюстон, Давиду Сварупу, Бернару Абею, Дэвиду Ротенбергу, Андрею Кассини, Амиту Гасвами, Александру Асмолову, Александру Гору, Денису Котову, Георгию Овашвили, Пабло Паресу, Марине Шангиной, Борису Балахонцеву, Стивену Вейнбергу, Александр и Николь Гратовски. Многие ученые из рода человеческого оказавшись лицом к лицу с другими видами, имеющими равный или больший мозг, чем их собственный, отступают перед ответственностью контактов под влиянием установок, свойственных двуногим без перьев, смертельно опасным, преклоняющимся перед своим видом приматов с 1400-граммовым мозгом. В частности, люди-ученые, столкнувшиеся с дельфинами с 1800-граммовым мозгом, уклоняются от контакта с ними, уходя в познавательно-безопасные области. Каждый из них предоставляет убедительные достаточные причины для прекращения исследований и отключения своих личных ресурсов и ресурсов, предоставляемых им для такого слишком удаленного, неприкладного и длительного исследования. Остаются немногие. У некоторых из них светится в глазах блеск наживы, доллары, применение в военных целях, самовозвеличивание. Но кто-то остается движимым чувством удивления, благоговения, уважения, любознательности, интуитивного восприятия самих дельфинов. Люди, внимательные к дельфинам, без уклонений посвятившие себя исследованию системы дельфин-человек, представляют собой группу поиска контакта. Джон Лилли Предисловие Мы практически ничего не понимаем в том, что собираемся описать. Никто ничего в этом не понимает, но мало кто признается в этом даже себе. У нас есть некоторый пережитый опыт, и только его, только то, что происходило непосредственно с нами, мы можем попытаться описать. Все остальное, в лучшем случае, досужие рассуждения. Представьте себе марсианина, которому дали фотографию спелого яблока и, как могли, рассказали, какое оно на вкус. И вот этот, никогда не пробовавший яблоко марсианин, показывает фото другому такому же и описывает его вкус. Мы — несколько марсиан, отличаемся от них тем, что надкусили это яблоко сами. Мы общались, как могли, с дельфинами в море, и на рациональном уровне почти ничего не понимаем в этом общении. Мы знаем только, что оно перевернуло нашу жизнь и изменило нас самих, и хотим описать этот опыт. Не яблоко на нашем Марсе таких все равно нет, а то, что происходило с нами. Потому что из всех плодов, выпавших нам, этот вкуснейший. Человечеству всегда хотелось найти братьев по разуму, убедиться, что мы не одни во Вселенной, они были бы, наверное, страшно не похожи на нас, но, используя свой интеллект и достижения науки, мы смогли бы установить с ними контакт, чтобы обмениваться техническими новинками, или, в крайнем случае, героически сопротивляться их попыткам нас покорить. Как бы ни были они устроены, в одном они обязаны были быть очень антропоморфны, и им было бы что-то нужно от нас, видимо, потому что в противном случае ничто не могло бы удовлетворить наши чувства востребованности. Мы тратим астрономические средства на их поиски, но безрезультатно. Мы уже знаем, что, чтобы что-то надежно спрятать, нужно положить это на самое видное место. И по-прежнему нацеливаем сложнейшие радиотелескопы на далекие галактики. Но что, если носители иного разума не страшно далеко? а на расстоянии вытянутой руки, если они не угрожающие, а спокойно доброжелательные, если не появились внезапно, а были здесь всегда, задолго до нас, мы не способны их различить, узнать. И уж совсем далеки от этого, если они абсолютно свободны от нас, если они ничего не собираются захватывать, потому что им уверенно и радостно принадлежит 80% нашей планеты, если они не собираются просвещать нас, навязывая нам свои знания. Им не нужна наша плоть, наша экономика, наша демократия, наша так называемая философия, даже наша суша. Все, чем мы кичимся, как своими великими достижениями, глубоко безразлично им, ибо искусственно. Наши фондовые рынки и высокая кухня, наш шоу-бизнес и наша юриспруденция – Наши так называемые медицины, образование, путешествия и средства коммуникации, наши политтехнологии, технологии вообще, все то беспомощное нагромождение несуразностей, которые составляют предмет нашей гордости и нашей жизни. Впрочем, не все: наши настоящие чувства, наши искренние игры, наше вдохновение, наша страсть и наша любовь, наша безграничная свобода несмотря ни на что, живущее в каждом. Мы сами, когда мы такие, как на самом деле, обнаженные, совершенные, лишенные всего наносного, обладающие только тем, чем мы на самом деле обладаем, способностью двигаться и чувствовать, мыслить и любить. Это не инопланетяне. Дельфины. Дельфины вечно притягивали человечество и вечно оставались для него загадкой. Мы не будем здесь заниматься анализом физиологии, межвидовых различий или ареалов их обитания, а тем более рассуждениями об их разумности. Это делает достаточное число профессионалов, и все это не о том, о чем хочется рассказать. Наша книга — попытка подобрать, вспомнить, перевести слова, подслушанные в других пространствах, где ночью, когда лежишь на спине, в тебя вглядываются огромные звезды, и этот их взгляд заставляет вибрировать каждую твою клетку. В пространствах, где кожа пахнет солнцем, а поцелуй имеет привкус соли, где мы способны свободно летать в синей, пронизанной лучами бесконечности, потому что ничем не отличаемся от нее, она от нас». Мы знаем теперь, что дельфины, живущие там, способны дать нам нечто такое, что делает нас не дельфинами, нет, людьми. Во всяком случае, чуть более людьми, чем мы были до этого. Мы никого не собираемся убеждать. Несколько раз по несколько недель мы жили со свободными дельфинами в открытом море, в их мире, а там у них совсем иная жизнь и другие игры». Мы смотрим на них через призму радостного удивления, благодарности и любви. Мы не способны смотреть на них иначе и уверены, что иначе бессмысленно. Есть только одно доказательство, доступное каждому, кто решится попробовать. Хотя бы просто увидеть их с лодки, вышедшие в море, и почувствовать, как что-то изменится внутри. Они живут совсем рядом с нами, там, где кончается берег. Подготовка. Эпиграф. В любом случае, нам сейчас необходимы две вещи: дознаться, как проходят в библиотеку ночью, и раздобыть лампу. О лампе позаботишься ты. Зайди на кухню в обед. Возьми одну. Украсть? Позаимствовать во славу имени Господня. Умберто Эко конец эпиграфа. История наших спасений. Это о перекошенной истории отношений людей и дельфинов. Мифология человечества пронизана чудесными преданиями о дельфинах и китах. С ними связаны предания об Атлантиде, Вселенском потопе, древнегреческих богах. Они являлись символами царской власти, минойской цивилизации и наследника французского престола. Они дали название городу, где на протяжении тысячи лет предсказывал будущее величайший оракул в истории человечества, все это известно и нет смысла повторяться. Интересно другое. Во всех этих историях дельфины неразрывно связаны с загадкой, таинственными силами, верховной властью и всегда спасением людей. Ни одно другое существо не может похвастаться постоянством таких аналогий и подобной высшей репутацией. XX век оставил нам, в отличие от мифов, совершенно достоверную информацию о многочисленных случаях спасения людей дельфинами, о дельфинах-лоцманах, на протяжении многих лет водивших корабли, дельфинах-саперах, дельфинах-терапевтах. На земле, кроме человека, на сострадание к представителям другого вида, на межвидовой альтруизм способны и дельфины, веками спасающие людей. Какое еще доказательство высокоразвитого сознания требуется скептикам? Если не считать двух почти аналогичных казусов в дельфинариях, когда веселящиеся туристы пытались засунуть шоколадную конфету в дыхательное отверстие дельфина, а также истории касатки Тиликум, пойманной в двухлетнем возрасте и до конца жизни содержавшейся в океанариуме, нет ни единого случая, чтобы дельфин, хищник, способный с легкостью перекусить пополам двухметровую баракуду, сознательно нанес вред человеку. Но 19 век едва не истребил всех китов, жир которых шел на изготовление масла для освещения, а двадцатый породил промышленные китобойные флотилии, истребляющие дельфинов с целью производства комбикорма для скота. В Дании на Фарерских островах ежегодно проходит необъяснимое по своей бессмысленности и жестокости действо. Люди убивают китов-пилотов, круглоголовых шестиметровых дельфинов, сотни дельфинов за время одного «праздника» в кавычках. Море становится алым. Это происходит в Европе в этом году. И в прошлом, и в настоящем человек — Единственное существо на планете, представляющее для дельфинов смертельную угрозу. Но вместе с тем мы столько раз видели, как крошечные дети, еще не умеющие говорить и никогда не видевшие дельфинов, завороженно вглядываются в их изображения на экране или гладят рукой их фотографии в книге, что предполагаем, что образ дельфина загадочным образом с рождения впечатан импринтирован в каждого из нас. Двух людей хотим вспомнить отдельно. Жак Майоль, первый человек, нырнувший без акваланга на задержке дыхания на глубину 100 метров, чем перевернул представление науки о возможностях человеческого организма. Своим учителем он считал дельфина, с которым, как он уверял, у него существовала постоянная телепатическая связь, Первый раз человек, заявивший, что существует потенциальная радостная альтернатива технократическому индустриальному человеку — хомо дельфинус. Майоль, который умел, сидя в лодке, вытягивать над волнами руку так, что через несколько минут в нее тыкался появившийся из воды дельфиний нос. Майоль, пытавшийся докричаться до нас и покончивший с собой. Джон Лили. Нейрофизиолог, начавший исследовать дельфинов с помощью традиционных для его коллег скальпеля электродов и потом всю оставшуюся жизнь, пытавшийся вымолить у них прощение за это. Нейрофизиолог, пришедший к ясному осознанию того, что нейрофизиология бессильна там, где единственный путь контакта лежит за пределами всего того, на что способна современная наука. Он построил в конце жизни странный дом с двумя входами. Со стороны суши для друзей людей и со стороны моря для друзей дельфинов. Он первым не побоялся заявить, что в случае дельфинов люди имеют дело с иным видом разума, который по меньшей мере равен человеческому и заслужил репутацию сумасшедшего. Фильм Люка Бессона о Майоле «Голубая бездна» на некоторое время сделал дельфинов модными. Разговоры о них на светских раутах стали хорошим тоном. Дальше этого, впрочем, дело не пошло. Если не считать того, что исследованием дельфинов за закрытыми дверьми занялись военные, так как они это умеют. Их потребительской креативности хватило на то, чтобы обучить нескольких пойманных дельфинов определять местонахождение морских мин. Мы говорили с некоторыми из тех тренеров, и они рассказывали, как дельфины, понявшие, что они делают, сходили с ума или разбивали головы о стенки бассейна. Другого продвижения в понимании того, как функционирует сознание дельфинов, не случилось. Дельфины умирают на столе экспериментаторов, в кавычках, как только к их мозгу пытаются подключить электроды. Они умеют это делать — как делают крупнейшие духовные учителя человечества, приняв сознательное решение о прекращении дыхания и остановке сердца. Несмотря на то, что для огромного числа людей дельфины и киты до сих пор не более чем большие рыбы, существование сложнейшего мозга у них уже не требует доказательств. Владение ими сложнейшей системой коммуникаций также Способность к общению с нами и доброжелательное, если не на отношения к нам доказаны всей истории. Во всех культурах есть одинаковые мифы о китах и дельфинах. На разных широтах священные места, связанные с ними. Предания об Атлантиде, Вселенском потопе, древнегреческих богах, Дельфы, город величайшего оракула в истории – Дельфины — вечные символы гармонии, свободы, силы, тайны и самой жизни. На земле нет другого существа, которое объединяло бы все эти понятия. И нет другого существа, вызывающего у человека столько чистой радости. Значит, издавна было знание о том, что на самом деле они являются носителями всех этих качеств. И эта связь с ними — вписано в нас, вшито в наше сознание. Дети, еще не умеющие говорить и никогда не видевшие моря, улыбаются, когда видят изображение дельфина, а потом их ведут в дельфинарии. Мы провели со свободными дельфинами около полутора тысяч часов, примерно пять с половиной миллионов секунд с дельфинами. Мы родились в мегаполисе вдали от моря, Мы не биологи, совсем не пловцы-спортсмены и не фотографы. Все, чем мы занимаемся, — это присутствие человека в настоящем моменте. Каждый раз мы возвращаемся из этих странствий не мыми. Пространство, в котором мы побывали, изменяет содержание нашего словаря, до сих пор приемлемо описывавшего мироздание. Новый язык пропитывает нас, воспитывает заново. Язык настолько более настоящий, что мы лишаемся возможности говорить и мыслить прошлым. прошлом. Мы по-прежнему почти ничего не знаем о них, а то, что знаем, не можем объяснить. Они плавают со скоростью самых мощных подводных лодок, опровергая все законы гидродинамики. Температура их тела аналогична человеческой, продолжительность жизни сравнима с нашей. Они общаются друг с другом, даже разделенные непрозрачным препятствием. Они, цари-мари, никакая акула в здравом рассудке не нападет на здорового дельфина. В свободных условиях они способны лечить нас. Конечно, специалистами придуманы такие термины, как ламинарные потоки, гидрокинезотерапия и акустическая эмиссия. Конечно, известно, что ультразвуковые вибрации способны производить массаж на клеточном уровне, но все это не может объяснить, как они это делают, как они плавают с такой скоростью, почему акулы признают их превосходство, как и почему при встрече с человеком, перенесшим инсульт, они направляют целительный волновой импульс именно на пораженную сторону тела. Что происходит, когда после встречи с дельфинами у больных аутизмом активизируется выработка необходимых для излечения белков и восстанавливается разбитое зеркало нейронов. Еще, как они безошибочно и мгновенно узнают людей, рожденных в воде, пусть и никогда после этого не занимавшихся плаванием. Как при попытке захвата пиратами мирного судна, как это было несколько лет назад, они понимают, что происходит, и не дают этому случиться, не подпуская к судну пиратский корабль. Множество как. Эволюция дельфинов насчитывает около 50 миллионов лет. В течение последнего миллиона, рядом с ними, переживая зарение и катастрофы детского возраста, зарождается человек. Они здесь и открыты. Они не навязывают нам свое общение, как мудрый человек не навязывает его незрелому подростку, Мы зреем, как можем. Первый опыт. Наши встречи с дельфинами начались в совпадения. Мы тогда занимались разгадыванием исторических тайн, искали Атлантиду, исследовали скрытые способности человека, словом, пытались утолить неуемную жажду непознанного и неожиданно столкнулись с древними изображениями дельфинов, которые через некоторое время привели нас к головокружительным находкам. Все это описано в нашей книге «Генератор возможностей», но сейчас главное, что все эти находки вызвали непреодолимое желание узнать дельфинов ближе. В течение полутора десятилетий до этого мы занимались потенциальными способностями человека, разыскивая ответы на интересовавшие нас вопросы в самых разных областях знания и духовных системах, От дзена до практической психологии и от целительства до нейрофизиологии. Мы многое узнали, кое-чему научились сами, и вот в какой-то момент состоялось и это косвенное знакомство с дельфинами, породившее магнетическую надежду на то, что они каким-то образом могут помочь в наших поисках. Мы отправились в книжный магазин и без труда нашли там множество опусов о братьях по разуму, и в неземных цивилизациях, но о дельфинах не было ничего, ни одной книги. Вообще животных довольно много, об аквариумных рыбках, например, целый стеллаж, а о дельфинах ничего. Мы купили энциклопедию «Океаны», отлично изданную, содержащую более трехсот страниц, сотни иллюстраций и лишь один разворот о дельфинах и китах. Это странное отсутствие информации нас не остановило, а скорее наоборот, не было даже мысли о том, чтобы избрать местом первой нашей встречи с ними океанариум. Возможно, подобные места удобны не только с точки зрения прибыльного развлечения туристов, но и как научные центры, создающие комфортные и безопасные условия для труда кабинетных ученых, уверенных, что мир лаборатории равен миру за ее пределами. Мы не принадлежим к ним. И искали мы другого. Контакта! Нам представлялась картинка с прилетевшими на землю маленькими зелеными человечками, жаждущими понять, кто же такие люди. Заботливые доброжелатели рекомендуют им три места, где удобнее всего будет удовлетворить свою любознательность, ибо в этих местах люди организованы наилучшим образом доступны для наблюдения, располагают временем и совершенно безопасны – тюрьму, армию и больницу. Разумеется, во всех трех местах люди остаются людьми, но спонтанность и естественность их поведения вызывают большие сомнения. Дельфинарий представляется нам смесью всех трех. Почти через два года после этого, Мы единственный раз решились принять просьбу о сотрудничестве с дельфинарием, руководство которого по-своему действительно любило дельфинов и было озабочено их депрессией. Мы смогли выдержать там лишь два дня. Мы шли в воду вечером, когда аттракцион закрывался, дельфины прижимались к нашим молбам своими, а мы знали, что ничего по существу еще не можем сделать. Один из приятелей рассказал нам о нескольких рифах, на границе Судана и Египта, куда любят приходить дельфины. Были рождественские каникулы, у нас было две свободные недели, и, купив первые в жизни гидрокостюмы, мы вдвоем, никому не сказав об этом, чтобы не вспугнуть будущее, отправились в Северную Африку. Крошечная база дайверов представляла собой несколько палаток посреди ничего, полоса выжженной солнцем пустыни, С одной стороны которой были безлюдные горы, с другой море. Ближайшая деревня в 60 километрах. Добравшись до места ближе к ночи, мы сообщили руководителю базы, что с утра хотели бы арендовать скоростную лодку, которая каждое утро будет доставлять нас крифом, находящимся в 15 километрах от берега. Заявление о том, что нам нужно к дельфинам, вызвало у него скептическое недоумение. Больше часа в одну сторону по серьезным волнам при довольно холодной воде ради сомнительного шанса встретить дельфинов, которые летом-то приходят туда далеко не ежедневно. И это вместо того, чтобы, как нормальные люди, без хлопот надеть на себя акваланг и погрузиться у рифа в ста метрах от базы и в свое удовольствие наблюдать за самыми разнообразными кораллами и рыбами, видя, однако, что ни еда дельфинов, ни амуниция наблюдателей за ней, ни даже соблазнительность, с его точки зрения, возможность встретить акулу не вызывают у нас никакого отклика. Он пожал плечами и пробормотал, что хозяин барин. На следующее утро, после действительно не самого комфортного часа пути, мы оказались у рифа, четырехкилометровой дугой, лежащего в море, образуя естественную лагуну со спокойной прозрачной водой даже тогда, когда по другую сторону, в открытом море, ходят нешуточные волны. Идеальное место для отдыха того, кто вдоволь наплавался в открытом море. Египтянин, ведущий нашу моторную лодку, медленно обходил риф по дуге, внимательно вглядываясь в воду. Через некоторое время он, ссылаясь на многолетний опыт, уверенно сообщил, что дельфинов сегодня здесь нет, и предложил возвращаться. Но нам на самом деле нужны были дельфины. Мы попросили его выключить двигатель и передохнуть. Пока он неторопливо пил свой кофе из термоса, мы... Если честно, мы тогда не очень хорошо понимали, что делаем. Потом мы смогли как-то разобраться в этом, и ниже попробуем описать этот опыт. Но тогда мы просто решили, что будем звать дельфинов. Внешне это выглядело, вероятно, забавно. Перегнувшись через пухлые надувные борта так, чтобы руки оказались в воде, мы молча застыли в странных позах, глядя на воду. Так прошло минут пятнадцать, после чего нам стало вдруг очень спокойно. Переглянувшись, мы встали, застегнули друг другу гидрокостюмы и стали неторопливо и тщательно надевать ласты и маски, разглядывавший нас с равнодушным недоверием египтянин, внезапно поднялся на ноги, всматриваясь в море, туда, где над водой были видны плавники нескольких десятков приближающихся дельфинов. Двенадцать дней, и только один из них без дельфинов. В тот день волны и ветер были такими, что Рос, хозяин базы, отказался выпустить в море лодку, Он теперь иначе относился к нам, ждал на берегу, когда мы вернемся, и не уставал повторять, что такого здесь не было ни разу. Дельфины каждый день. Мы почти не умели плавать, мы не понимали, что происходит. Мы возвращались абсолютно переполненными произошедшим, хотя и совершенно вымотанными от непривычных физических нагрузок и до костей продрогшими. Вечером мы не могли пошевелить ни ногой, ни рукой, но на рассвете, необъяснимо, вставали полностью отдохнувшими, выходили в море, через час пути по наитию делали что-то, соединявшее в каком-то таинственном пространстве нас и дельфинов. А потом они приходили. Впрочем, к концу первой недели они уже были там, когда мы появлялись, и ждали нас. А когда наступало время возвращаться потому что во второй половине дня поднимались волны, они провожали нас. Мы почти ничего не фотографировали, мы еще не умели, а главное, нам было не до этого. Мы погружались в воду, и, оказавшись среди дельфинов, испытывали фантастическую смесь захватывающего восторга и совершенного спокойствия. Мы поняли, что имели в виду те из друзей, кто, ссылаясь на свой, пусть и минимальный опыт, говорили, что встреча с дельфинами будто бы включает нас, что жизнь после такой встречи, какой бы она ни была раньше, начинает делиться на до и после. Внутри взрывалось и заполняло нас солнце. Мы ничего не могли интерпретировать в привычных терминах, как любой, кто только что прошел инициацию начатый человек. В самолете, возвращавшем нас в Европу, вдруг стало не по себе от этой беспомощной неспособности что-то понять в только что пережитом и от осознания того, что вся наша картезианская цивилизация основана на культуре Homo sapiens, человека разумного. Как корабль назови, так он и поплывет. Где-то за бортом нашего корабля, барахтается, все еще пытаясь не отстать, сброшенный с него человек неразумный, фантазирующий, чувствующий, дурачащийся, интуитивный, духовный, мистический, эмоциональный, непредсказуемый, нелогичный, влюбленный, парадоксальный за бортом человек. С тем, что от него осталось, мы создали цивилизацию, где мерилом успешной жизни стало материальное, а не духовное мастерство. Когда-то у нас были совсем другие мастера. Как так получилось? В генетике существует понятие эффекта бутылочного горлышка. Если в результате действия сил, не связанных с естественным отбором, например, неожиданная активизация хищников, происходит устранение большого числа, случайно выбранных, попавшихся индивидуумов, в оставшиеся популяции будут доминировать гены, характерные для выживших особей, а не для всей исходной популяции. При этом резко сокращается количество генетических вариантов, снизится разнообразие индивидуумов. Это при случайном истреблении. А если оно направлено, сфокусировано на одном из критериев, в основе которого именно определенное сочетание генов. Человечество — единственный вид, убивающий себе подобных не только в борьбе за территории, но и за странности, за непонятный образ мышления, за необъяснимые способности, за отклонения, а главное, за знания, противоречащие общепринятым. Гениальность — всегда отклонение. Сверхспособности ⁇ всегда отклонение. Иерархия ценностей, выстроена в духовной системе координат, ⁇ всегда отклонение в мире, ориентированном на плотную материальность. Библейское избиение младенцев, имевшее цель уничтожить младенчество одного единственного ребенка, новорожденного Христа, не первое, не последнее в истории. Исии и терапевты, в кавычках, первые целители и алхимики, успевшие, к счастью, спрятать свои бесценные рукописи, истреблены полностью. Катары, носители древнего знания, истреблены целиком. тамплиеры, рыцари храма Господня, также. Охота на ведьм в Европе не оставила в Старом Свете не только магов, но и просто красивых женщин. Ламы, Духовные элиты общества истреблены в Китае, а оставшиеся вынуждены были скрываться. Во Франции во времена Великой революции сносили подряд колокольни, как нарушающие принцип равенства. В России после революции в недоразрушенных храмах устраивали овощехранилища и скотные дворы. Это не просто случайная охота». Это целенаправленное истребление человеком разумным собственных соплеменников, способных на что-то, выходящее за рамки общепонятного, на что-то неправильное. В большинстве языков правильное, законное и правая сторона – однокоренные слова. Левый во многих языках имеет тот же корень или ту же коннотацию, что и неправильный. Оставив в покое колдунов и пророков, охота на ведьм шире, она почти бытовая. Правильная рука, правая, левши вне закона во все времена и во всех культурах, им всегда не доверяли, их подозревали в сговоре с нечистой силой, над ними издевались как над больными, с ними отказывали вступать в брак, их в лучшем случае насильственно переучивали или лечили». Функциональная асимметрия человеческого мозга известна теперь каждому. Одно полушарие отвечает за анализ, другое за творчество и синтез. Левшам чаще свойственны нестандартные решения, и духовное озарение, развитая интуиция, способности к эмпатии и нахождению неожиданных связей, латеральному мышлению. Но аналитической цивилизации неудобны люди Ориентированы на абстракции, образы, целостное восприятие. Среди тех левшей, кому удалось избежать переучивания, Александр Македонский Наполеон, Цезарь и Ньютон, Леонардо и Микеланджело, Рафаэль и Бетховен, Нише и Льюис Кэролл, Махатма Ганди и Чарли Чаплин, Пол Маккартни и Билл Гейтс, всем им приходилось жить в мире, искусственно сконструированном под правую руку. Любое орудие труда, от ножниц до гитары, сделано не для них и заставляет трансформировать каждый новый навык, адаптируя его для себя, постоянно обучаясь и тренируя свой мозг. Тотальное переучивание, как и тотальное истребление, не удались, некоторые прорвались, и в нас, в каждом из ныне живущих, недобитых, проскочивших сквозь узкое бутылочное горлышко, Еще есть этот ген, вызывающий звериный ненависть и страх правильной цивилизации. Ладно, разум так разум, но какой именно? С точки зрения буддизма и тибетского языка не существует различий между интеллектуальными построениями и эмоциями, и то и другое является продуктом ума. Для буддиста различия между рациональными и эмоциональными процессами является гораздо менее важным, чем между загрязненным и чистым, способным к непосредственному восприятию состояниями ума. Для западного мира это слишком расплывчато. Всего два десятка лет назад Дэниел Голман доказал, что эмоции оказывают гораздо большее влияние на все сферы человеческой жизни, чем способность к рациональному анализу. Появилось понятие эмоционального интеллекта, предполагающего умение четко осознавать собственные чувства и чувства окружающих, нерациональную ментальную компетентность, влияющую на способность человека справляться с вызовами внешней среды. И уже совсем недавно было доказано, что сердце реагирует на информацию быстрее, мощнее и точнее, чем мозг. «Но нас так легко не перестроишь». Легионы работодателей по-прежнему с тупым упорством измеряют IQ соискателей, от которого, как оказалось, зависит лишь от 4 до 25% их эффективности. Что если бы некогда восторжествовали не идеи Декарта и его предшественников, а воззрения иных философов, и люди договорились бы называть свой вид «эмоционалис» или Люденс, играющий или Магикус. Это по-прежнему были бы люди, но совершенно другая цивилизация, иначе организованная с иными приоритетами, способами коммуникации, системой ценностей и ориентирами, с иными взаимоотношениями с миром. Собственно, это были бы все же иные люди. Хума, Перпетус. Человек полноценный, целостный, длящийся, единый, целый, неусеченный до да некой, пусть и важной, но лишь одной из многих составляющей, полная версия себя, без которой мы проживем лишь незначительную часть жизненного потенциала, данного нам. Наш излюбленный метод познания — анализ, буквально расчленение Почему почти никогда мы не используем, не умеем использовать синтез? Господи, ведь так много дано, и ни от одного из даров не хочется отказываться. Сколько разума в нашем отношении к любимому делу, к музыке, к сранствиям. Сколько рассудочности в отношениях между нами двоими, в тех безумных непознаваемых нитях, которые нас связывают, в тех непредсказуемых маршрутах, по которым мы движемся вместе. Сколько рациональности, расчета, логики в наших выборах друзей, городов, одежд, слов, занятий, всего того, из чего состоит жизнь. И если много, то сколько подлинной радости приносит все это. Мы не хотим редуцировать себя до состояния homo sapiens, оставляя малую часть, сжимая, урезая себя до него. Человек без фантазии без эмоций, без парадоксальности, без духовности, не имеет смысла. Это конченый человек. Нам нравится начатый человек. Венец творения — синоним конца эволюции, это ее тупик. Мы не верим, что нынешний глобальный потребитель — это все, к чему мог привести этот путь. Здесь начинается, должен начаться новый этап эволюции — основанный на существовании с более широким спектром воспринимаемых событий и связей между ними, с более активным творческим взаимодействием с реальностью, с более чуткими отношениями, с иными состояниями мироздания. Шило в мешке не утаить, все тайное станет явным, этот ген в нас, он активируется осознанием и воспитывается практикой, не трансформирующей природу человека но раскрывающей ее и приводящей к целостности. На протяжении последних трех тысячелетий человечеством создано такое количество трансформативных практик, что складывается впечатление, будто все это время люди упорно, несмотря на прямую угрозу жизни, перебирали самые разные пути к одной изнутри настойчиво требующей своей реализации цели – Сегодня мы обладаем таким объемом доказательств скрытых в нас способностей, таким числом накопленных фактов и доказательств, таким числом свидетельств смертельной неэффективности нынешнего пути, что это порог. За ним огромная неизведанная территория, равная Вселенной. Нет другого способа взаимодействия с ней, кроме выхода, за черту санкционированной картины мира. Найти бы только проводников. Осознав, что наша жизнь в любом случае теперь связана с дельфинами, мы стали искать информацию о них везде, где могли. Иногда это были совершенные пустышки, иногда невероятные находки, которые становились важнейшими подсказками. В одной из поездок Пройдя под длинной, почти детективной цепочке встреч, мест, рукописей, шифров, почувствовав себя настоящими искателями сокровищ, мы разыскали дневник французского аббата XVII века, возглавлявшего в свое время один из известных монастырей на южном берегу Франции. По существу, манускрипт представлял собой инструкцию по общению с дельфинами и доказывал, что человек способен обратиться к ним и быть услышанным ими при соблюдении нескольких условий. Коротко говоря, этими условиями он считал следующее. Первое. Тебе действительно это очень нужно. Не из любопытства, а по значительно более весомой причине. Настолько, что это становится твоей внутренней потребностью. Второе. Ты способен быть в этот момент предельно сконцентрированным, внимательным и искренним. Фактически, как во время сердечной молитвы, ты должен быть целиком в этом. Третье. Ты способен осуществить, исполнить свое послание в деле, например, в звуке. Возможно, весь этот дневник лишь литературный опыт того монаха, метафора или описания единичного случая, важно другое, Кто-то до нас уже размышлял над тем, как сшивается в одно чудесное целое мироздание, делал себя проводником этого контакта, этой связи между человеком и дельфинами, океаном, вселенной. Нам очень нужно было заново это открыть. Отказ от воспитания Первый опыт общения с дельфинами ошломил нас. Он захватил нас врасплох. У нас было острое ощущение соприкосновения с очень дружественным и мощным, но иным сознанием. Чувство того, что оно изменило что-то в нас, настолько значительно, что более невозможно было жить как прежде и относиться к миру как прежде. Новый мир был непривычен, и это пугало, и он был, несомненно, ярче, богаче, а главное, гораздо привлекательнее привычного, и это захватывало. Можно годами жить в искусственном мире, а потом, в одночасье оказавшись по ту сторону собственного железного занавеса, вдруг понять, что весь предыдущий опыт был нужен только для того, чтобы оценить эту гигантскую разницу. Нас свели с нашего жалкого ума, и хотя было совершенно неясно, как с этим быть, случившееся воспринималось колоссальным освобождением. Хотелось как можно скорее продолжить этот опыт, сделав его более глубоким и осознанным. Однако было очевидно, что для такого контакта требуется иная степень готовности нас самих, больше времени, больше компетентности, больше чего-то еще, не входящего в привычные рамки. То, что нам было нужно, бесполезно искать в книгах. Существуют явления и опыты, обладающие по терминологии юнга, нуминозной природой, они познаваемы только через непосредственное переживание и никогда через описание. Даосские и дзенские мастера, например, никогда не объясняли учения, не тратили время на теоретические занятия. Они сами являлись абсолютной манифестацией этого знания, представленного в каждой вещи, каждом явлении, каждом моменте, и обучали вне слов. Дельфины демонстрируют несомненное владение качествами, существование которых у человека всегда считалось паранормальным. Значит, чтобы обрести возможность хоть как-то приблизиться к ним по способу восприятия пространства, по владению собственным телом, своим коммуникативным способностям и состоянию сознания, нам нужны были не просто тренировки, а интегральная трансформативная практика, меняющая целиком то, что мы до этого, не задумываясь, полагали базовыми основами собственного функционирования. Умение плавать заложено в нас от природы. В первые недели жизни оно естественно. Но в нашей цивилизации новорожденного ребенка чаще всего боятся приобщать к воде, как бы чего ни вышло. Да и ни к чему вроде бы ему же по суше ходить а в три месяца уже поздно, и большинству, чтобы когда-нибудь поплыть резко, плохо, с усердно воспитанным ужасом, нужно быть брошенным в воду в значительно более позднем возрасте. Еще хуже самыми, казалось бы, естественными навыками – двигаться, дышать, мыслить, видеть. Все это мы делаем с рождения постоянно, не прекращая ни на минуту и неосознанно, Автоматически. Именно эти самые очевидные наши умения и есть главный секрет всех древнейших духовных практик. Тайна заключается в том, что все эти действия нужно делать иначе. Еще ничему не научившись заново, мы стали непроизвольно замечать, как двигаемся сами и двигаются наши окружающие. Порывисто, рублено, сутулившись, напоминая плохо отлаженных механических роботов. Мы потрясенно обнаружили, что не умеем дышать, и делаем это, как и подавляющее большинство современных жителей мегаполисов, используя при этом не столько орган, специально предназначенный для дыхания, нос, сколько орган, служащий совершенно другой задаче, поглощению пищи. Мы дышим, практически не задействуя диафрагму, постоянно обрекая собственный организм на кислородное голодание, насыщая его воздухом лишь на малую часть. При этом мы еще более придурковатым мыслям и чувствуем, не столько руководя нашими мыслями и эмоциями, сколько оказываясь в их власти, причем в большинстве случаев во власти целей и образов, не имеющих ничего общего с действительностью. В результате чаще всего – мы фактически отключены от действительности, полностью заняты случайной работой нашего мозга, способного генерировать калейдоскопически причудливые интерпретации настоящего, прошлого и будущего, зачастую до неузнаваемости, искажающей реальность. Это было сильное ощущение. Пребывая во вполне взрослом возрасте, и, привыкнув считать себя в целом вполне успешными в физическом и умственном плане, вдруг выяснить, что не умеем того, что казалось самым простым – дышать, думать и двигаться. Но пережить это понимание – не самое сложное. Дальше предстояло сломать с рождения укоренившиеся собственные стереотипы и переучиться. Это очень трудно – ломать привычные стратегии – впервые обращая на них сознательное внимание, собственноручно процарапывая в своем мозгу новые бороздки в стороне от отлично накатанных путей фабричного производства. Какая обременительная работа, избавление от ставшего автоматическим мыслительного шаблона, деавтоматизация себя, демонтируя все налаженные рутинные процессы, чтобы затем собрать по-новому этим очень не хочется заниматься. Зачем? Слава Богу, всю жизнь справлялись, дышим как-то, ходим, не жалуемся, мыслим даже не хуже, чем другие. Но пока мы не научимся что-то делать с этим ленивым, самодовольным, агрессивным, ничего не желающим знать и менять приматом, сидящим в каждом из нас, мы ничего, кроме этой лени, мрачности и самодовольства, не сможем порождать, и по-прежнему только их и будем передавать своим детям, генами своими и своим воспитанием, выращивая из них в лучшем случае беспомощных магистров бизнес-администрации. Эйнштейн считал доказательством безумия многократное повторение одинаковых действий в ожидании нового результата. Если это понять, ничего другого не остается. Менять самостоятельно, заново, с нуля – сколько бы ни было до этого поколений, проходивших этот путь, вновь только для себя решая, как. Ответ на этот вопрос — величайшее личное открытие, ничуть не девальвированное тем, что его наверняка уже не раз сделали до этого. Упреждающий плагиат, как кто-то верно заметил, это когда у тебя бессовестно крадут принадлежащую тебе гениальную идею и публикуют ее, за несколько веков до твоего рождения. Нам предстояло сделать именно это открытие. Мудрые говорят, что эффективна только та практика, которая персонально подходит человеку. Изнутри, познакомившись с очень разными подходами, мы разработали собственные принципы и программу подготовки. Она может совершенно не годиться вам. Это только наша личная практика но другую нам описывать сложно и скучно. Нас учили, поставь цель и достигай, все остальное не важно. Но мы видели столько несчастливых миллионеров и столько девушек, мечтавших любой ценой очутиться под венцом и на свою голову осуществивших это желание, что подозревали этот принцип в порочности. Может быть потому, что, учат ставить цели, нас никогда не учили задавать себе вопрос об их смыслах. Нас учили «Расслабься, и все получится». Мы послушно расслаблялись, начинали напоминать самим себе вареную макаронину и получали этакий расслабленный результат. Может быть, потому что никто не говорил нам, что дельфин бывает совершенно расслабленным только тогда, когда он мертв. Мы нехотя учились быть мертвыми дельфинами». Нас учили. Работай, превозмогай себя, чтобы получить результат. Но дельфины и дети работают, играя, получая удовольствие от процесса и во время процесса, а не вследствие и не потом. Процесс и результат не разнесены в их мозгу и во времени, они равны. Нас учили. Отрабатывай технику, тренируй каждый прием и каждый элемент, и мы через силу расчленяли процесс на составные части, так что переставали видеть его целиком, и от этого он терял всякий смысл. Нам не говорили, что каждое движение — лишь продолжение предыдущего и начало следующего. Кажется, нас учили как-то не так. Вероятно, чему-то функционально полезному, но почти никогда действительно важному. Это учение вызывало сопротивление, Возможно лишь то, что учителя отрабатывали скучную неблагодарную повинность, а мы были посредственными учениками и еще не до конца отвыкли доверять себе, не позволило сделать из нас идеально отрегулированных роботов и сохранило нам шанс. Теперь у нас были другие учителя, и опираясь на крошечный опыт общения с ними, мы, за неимением других референтов, могли полагаться в отборе практик, исключительно на это внутреннее чувство — туда или не туда. Самое пугающее, на что нужно отважиться — терпимость к неопределенности, способность отбросить постоянное сопоставление с обыденным опытом, отказаться от беспрестанного тестирования реальности, чтобы выйти из нее туда, где грань между ней и фантазией неразличима. В конечном счете — Это просто любовь к приключениям, страсть к исследованию новых территорий. Переливание мозга. Способ мышления – это привычка. На языке нейрофизиологии – наработанные нейронные связи. Вода точит русло, постепенно пробивая себе привычный путь, с которого уже не сворачивают. Наши мысли поступают так же. Это может быть русло агрессии – или русло добра, привычка невротизма, или привычка спокойствия, они выбирают нас, или мы их. Долгие годы считавшиеся неизменным, мозг на самом деле пластичен и способен на собственную реорганизацию. Это открытие едва ли не одно из самых крупных за последние десятилетия. Пластичность мозга – это его способность изменять собственную картографию. Долгое время считалось что инстинкты неизменны и имеют четкую природой зафиксированную цель – выживание. Однако человеческий, как и дельфиний, сексуальный инстинкт, похоже, преодолел рамки этой фиксированной задачи – размножения, а любовь и альтруизм тех и других способен преодолевать даже инстинкт самосохранения. Области мозга, некогда отвечавшие за выполнение задач охоты и выживания – могут, как выяснилось, быть отданы совершенно иным задачам. Например, объединены с соседними областями. При этом объединение двух областей не просто сумма их величин, но нечто третье, качественно иное. Фраза всегда больше, чем сумма составляющих ее слов. Объединение двух областей головного мозга способно пробудить совершенно новую способность, Возможно, пластичность – это главное свойство мозга существ, наделенных высокоразвитым сознанием. За вычетом 2% наша ДНК полностью совпадает с ДНК шимпанзе. Открытие генома человека позволило определить гены, отличающие нас от обезьяны. Один из них – ген, отвечающий за то, сколько новых нейронов мы можем создать. Джеральд... Эдельман, лауреат Нобелевской премии, автор биологии сознания, утверждает, что мозг человека в состоянии создать миллион миллиардов синаптических связей. Невообразимая цифра, многократно превосходящая все известные астрономические величины. Условия, при котором происходит образование новых нервных клеток, нейрогенез, сосредоточенное осознанное занятие новым видом деятельности, Это качество на Земле есть не только у человека. У китообразных слонов и больших обезьян, как и у нас, обнаружен так называемый веретенообразный нейрон, отвечающий за быстрый перенос большого объема информации в мозге. И не только у человека есть то, что мы называем самосознанием. В науке доказательством его наличия является так называемый зеркальный тест, способность узнавать себя в зеркале. Человеческие дети проходят его, начиная с полутора лет. Дельфины сразу узнают себя в зеркале слоны, большие обезьяны, вороны, и список растет. Это основательно меняет представление о нашей исключительности и расширяет состав носителей сознания на планете. Но у нас есть особенности. У людей существует тенденция – прекращать учиться чему-либо, как только достигнуты навыки, достаточные для достижения непосредственной цели. Тренировка пластичности мозга и нейрогенез, как правило, заканчиваются вместе с юностью. Парадоксальный процесс ограничения собственных способностей приучает нас обходиться мизерной частью своего потенциала. В зрелом возрасте – Мы редко нуждаемся в том, что требует максимальной концентрации внимания. Мы все необходимое уже умеем делать. Мы профессионалы, предельно узкие специалисты, крайне редко беремся за что-то принципиально новое. Родной язык, устоявшийся уклад, привычная работа, стереотипные паттерны социального, эмоционального и интеллектуального поведения – Повторение усвоенного. Детская креативность и непредсказуемость уступают место рассудочной упорядоченности. Мы превращаемся в застывшие карикатуры на себя. Кто-то сказал, что единственное отличие наеженной колеи от могилы – глубина. У 70-летнего человека системы мозга, отвечающие за его пластичность, не востребованы большую часть его жизни без малого полвека. В последнее время, знакомясь с человеком, мы любим интересоваться, чему новому он сейчас учится. Потому что те, кто берется в зрелости за обучение танцам иностранным языкам, меняют род деятельности и собственный образ жизни, оказываются в колоссальном выигрыше. Лекарства от психологической старости в новизне, в преодолении автоматизма, механистичности, ритуальности, бессознательности – Начинать можно с простейших ежедневных мелочей, требующих минимальных, но совершенно сознательных усилий. По-новому составлять элементарные приветственные фразы, выбирать новые маршруты, ведущие к привычным адресам, надевать первым не тот ботинок, к который привыкли. У каждого есть собственные волшебные ботинки, включающие нейрогенез. Удивляться полезно для здоровья, Мозг любит новизну, в нестандартных ситуациях привычный способ реагирования не срабатывает, автопилот отказывает, мозг включает форсаж, требуя перехода на ручное управление и вновь становится креативным. И по той же причине, парадоксальность, непривычность разрешения ситуации, мозгу необходим юмор, спасающий от убийственной серьезности – устанавливающий парадоксальную связь между явлениями, которые до этого казались несвязанными. Кто-то сказал, что голова — это место, предназначенное для того, чтобы идеи занимались сексом. Новые идеи, сталкиваясь, высекают искру, поддерживающую в нас огонь, обновить, расширить, изменить себя, применив таким образом мощнейшее средство антиэйджинга. Потому что изменение — закон жизни — и сама жизнь. Для ума нет пределов, кроме тех, что налагаются на этот ум им самим. Человек способен перепрограммировать собственный мозг, изменить привычные схемы его работы, переключить мозг вручную, сняв его с автоматизма выживания, лени, привычки, сонливости. Неиспользуемое, ненужное исчезает, старые борозки сглаживаются, Новые паттерны захватывают неиспользуемые участки коры головного мозга. Новая интересная осознанная деятельность создает новые связи и активирует новые участки коры головного мозга, человек открывает для себя собственные скрытые раньше возможности. Нейрогенез излечивает от депрессии, развивает мозг и продлевает жизнь, в буквальном смысле слова порождая новые клетки. Рецепт нейрогенеза – создание нового, того, чего не было в твоей жизни до этого, того, чего не было в мире до тебя. Антиэнтропийная деятельность сознания, вознаграждаемая прирастанием качества и количества жизни, алхимический эликсир молодости. Сознательное творение нового возвращается ресурсом жизни. Расписание уроков. Флирт с водой. Ты можешь завести себе интересных рыбок в аквариуме и общаться с ними, стуча пальцем по стеклу. Они станут совсем ручными. С дельфинами так не получится. Хочешь попытаться наладить контакт, придется идти в воду. Очевидно, чем свободнее и спокойнее чувствуешь себя в ней, тем больше шансов. Мы родились и выросли в мегаполисе вдали от моря, Мы плавали, как плавает большинство современных горожан, иногда выезжающих на побережье. Первое, что приходит в голову в настолько запущенном случае, обучение плаванию с профессиональным инструктором. Почему-то казалось, что это неверно, но объяснить это чувство мы не могли и отправились в бассейн. Первые же, ставшие последними уроки, позволили сформулировать то, что чувствовали интуитивно, Спортивное плавание и спорт вообще, основанные на соревновательности, не имеют ничего общего с образом жизни дельфинов. Дайвинг невозможный без использования искусственных технических агрегатов, позволяющих находиться под водой, вообще чужд им. Впервые в жизни внимательно наблюдая за профессиональными пловцами, мы научились различать за внешней отточенностью движений, порывистость, напряжение, Желание любой ценой достичь результата, перегнать, победить. Ничего этого не было у наших дельфинов. И чувствовалось, что речь идет не просто о разной технике, но о чем-то гораздо более фундаментальном, о подходе к воде и жизни вообще. Спортсмены-пловцы, готовые давать нам уроки, будто бы боролись с водой, старались покорить ее, били, резали ее руками, преодолевали ее. Дельфины были частью воды, они не тратили силы на ее преодоление, они отдавались ей, используя ее силу. Казалось, что они, будучи нераздельны с ней, занимались с ней любовью. Наша проблема была не столько в физической подготовке, сколько в голове. Треблось изменить воспитанное опасение перед водой на радостное доверие. Первые 9 месяцев своей жизни, в утробе, мы проводим в воде и чувствуем себя настолько защищенными, насколько никогда более не почувствуем. Мы сами на 80% состоим из воды. Уже на расстоянии в несколько десятков метров гидролокаторы не способны обнаружить человека в воде, потому что его плотность почти идентична плотности воды. Для локатора человек растворен в воде. Простейший прибор знает то, о чем твердили алхимики, и что мы до сих пор не в состоянии взять в толк. Разница между внутренним и внешним условна. Спокойного человека, лежащего на воде и ровно дышащего, сложнее научить тонуть, чем плавать, если бы невоспитанная паника, вызванная привычкой опираться лишь на твердую почву. Это был вопрос не тренированности, а именно иных взаимоотношений с водой. Вода — то единственное вещество, которое можно потрогать и которое, тем не менее, существует, подчиняясь не корпускулярным, а волновым законам, как свет, как электромагнитные волны. Интерференционные картины для нее аналогичны всем волновым процессам. Вода — лучший проводник, усиливающий малейшие волновые колебания. Мы начали воспринимать ее как лупу, просвечивающую нас до мельчайших деталей, до внутренностей, до мыслей, до настроений. Она мягко вскрывает черепную коробку и возвращает тебе ее содержимое, как мыслящий океан Лема, как храм. В этом общении с ней нет цели перегнать или победить, есть только возможность соединиться. Необязательность результата — увеличивает шанс на освобождение от напряжения и тревоги, чтобы вдруг почувствовать наслаждение и свободу. Это универсальный алгоритм. Обязательность требования к себе, показать себя в данный момент великолепным любовником, почти гарантированно приводит не к успеху, а к импотенции. Даосы говорили, что настоящая медитация, как и настоящее боевое искусство, соединяет нас с ритмом Вселенной там, где присутствует покой в движении. Плавность — тот же корень, что и плавание. Мы отказались от пути тренировок и начали играть в дельфинов. Мы смотрели любое видео с ними, которое могли найти, а потом, сохраняя в памяти увиденный образ, как могли, входили в него, оказавшись в воде. Первые опыты свободного плавания воспринимались как чудесные, для того, чтобы они стали естественными, потребовалось почти три месяца. Вода больше не отнимала силы, а давала их. Она перестала пугать и стала источником радости. А вскоре без нее стало трудно обходиться. Между вдохом и выдохом. Теперь нужно было что-то делать с дыханием. Хотя бы для того, чтобы проводить под поверхностью воды чуть больше времени. Опять же... Естественным решением были курсы апноэ, плавание с задержкой дыхания. И опять оказалось, что дело не в постепенных тренировках, а в переключении головы. С детства укоренившаяся привычка дышать без пауз, будучи насильственно прерванной хотя бы на минуту, мгновенно вызывала в воде приступ паники. Чисто физиологическая реакция провоцировала иллюзию потери контроля, и заставляла инстинктивно всплывать и судорожно дышать, хотя в легких оставалась еще масса кислорода. Окей, нужно просто успокоиться. Майюль уже прошел эту дорожку, а за ним многие. Известно, что человеческий организм приспособлен к пребыванию под водой. Уже через несколько секунд после погружения лица в воду рецепторы на коже лица передают мозгу сигналы приводящий в действие так называемый «эффект млекопитающего». Начинается брадикардия, ритм сердца замедляется, кровь отливает от конечностей к жизненно важным органам, потребление кислорода снижается. В отличие от людей, дыхание дельфинов осознанно. В значительной мере именно поэтому они никогда не спят полностью, давая отдых полушариям своего мозга попеременно. Если дельфин прекратит контролировать дыхание на несколько минут, он утонет. Сознательное, а не автоматическое дыхание — основа большинства самых мощных трансформативных практик, известных человечеству. Йоги и тибетские монахи умеют контролировать сердечный ритм. До известного предела научились произвольно замедлять его и мы, через некоторое время, пульс стал послушно подчиняться сознательному решению. Вероятно, можно было двигаться по этому пути дальше, занимаясь пранаямой и другими дыхательными техниками, но мы еще меньше, чем раньше, могли учиться, преодолевая скуку монотонных повторений упражнений. Нам нужно было найти игру, веселую, импровизационную, продуктивную деятельность, попутно развивающую координацию дыхания. Вновь помогло совпадение. Друзья пригласили нас в Леон на концерт Залема, своего приятеля, играющего на диджериду. В похожем на ангар концертном зале было чертовски холодно. Глитвейн был весьма посредственным, и мы были настроены очень скептически, когда на маленькой сцене установили три диджериду. Появился худенький застенчивый паренек, И началась магия. Какой-то фантастический, рафинированный и одновременно первобытный джаз. Как ему удавалось извлекать самые насыщенные обертона и создавать целые аккорды при посредстве куска дерева, выеденного изнутри австралийскими термитами, и способного, казалось бы, производить лишь одну ноту. Как удавалось удерживать звук так, чтобы он не прерывался на секунду. После концерта мы час проговорили с Залемом и уехали оттуда с чудесным инструментом, нашим первым диджериду, из которого еще не могли извлечь ни единого звука. Потом был наш первый урок, содержащий в себе самое главное, хотя и звучавшее поначалу как шутка — секрет циркуляционного дыхания. Один. Нужно просто вдыхать и выдыхать одновременно — Когда ты выдыхаешь ртом, ты можешь вдыхать носом. И постепенно стала появляться музыка, вводившая нас в транс, облегчавшая творение музыки, усиливавший транс, приводящий к созданию музыки, вызывающей вдохновение. Это от слова «вдох». Мы испытывали нечто новое, явно выходящее за рамки простого умения волевым усилием контролировать дыхание. Пауза между вдохом и выдохом расценивается древнейшими трансформативными системами как момент перерождения, полного слияния с миром, растворения в нем. Хью Эверетт, физик, искавший ответ на загадки квантовой реальности в идее параллельных вселенных, называл моменты времени, в которых ход событий может быть изменен точками выбора или окнами возможностей. Между вдохом и выдохом есть пустое пространство, кроличья нора, предназначенное для того, чтобы перескочить из одной возможности в другую. Пространство, где, затаив дыхание, совершают чудеса. Роскошь общения На первых порах нас вновь вела очень простая мысль. Если мы в состоянии что-то передать дельфинам, как-то с ними общаться, то в качестве средства коммуникации Мы прежде всего должны использовать собственное тело. Что есть у нас, чтобы наладить диалог с ними? Слова? Картинки? Предметы? Ничего, кроме содержания сердца и головы, а также тела. Но как, обходясь без слов, использовать голову или сердце? Мы пока понятия не имели. Оставалось тело. Очевидно было, что важная составляющая здесь — пластика, пластичность — текучесть движений и их выразительность. Но что-то еще. Телесно-ориентированные практики казались самыми прямыми дорогами к этому. Плавность и гибкость движений, их гармоничность, безусловно, напоминали дельфинов, но нам требовалось еще умение почти телепатически чувствовать партнера, передавая ему едва уловимыми движениями однозначно читаемые эмоциональные, даже смысловые импульсы, и принимая в ответ такие же, заставляющие нас мгновенно и однозначно реагировать на них, так как это делает группа дельфинов, связанная чем-то большим, чем механизм биологической синхронизации. Наверное, некогда такие учения, как йога, содержали в себе почти все необходимое для такой трансформации, Очевидно, оно было ныне менее алгоритмизируемым и, как нам представляется, полностью исчезло в процессе тиражирования. Многие мощные системы, некогда предназначенные лишь для подготовленных адептов, вынуждены были в погоне за тиражированием, превратиться в набор расфасованных по стандартным пакетам упражнений, возможно, полезных для физического здоровья и структурирования времени, но потерявших по пути свою сердцевину. А может быть, нам просто не повезло, в наших поисках нам встречались либо очень поверхностные, либо очень замороченные на собственной просветленности гуру. Как бы то ни было, тай-чи, цигун, йога, индивидуальные практики, направленные на внутреннее раскрытие человека, в значительно большей степени – чем на развитие его общения с партнером. Кроме того, эти системы в основе своей не эмоциональны. Дельфин же, лишенный эмоций, это кошмарный триумф борцов за искусственный интеллект. Все это приводило к мыслям о танце, причем не всяком, а только парном, замешанном на страсти, только том, где два партнера становятся взаимопроникающими, где они продолжают и раскрывают движения, эмоции, качества, стремления друг друга, где они ведут предельно интенсивный диалог, основанный на невербальном резонансе. Эксперименты Бернштейна, в ходе которых он снимал на темном фоне танцоров, предварительно нарисовав белые точки на их черных костюмах, показали, что движения танцующих, имеют математически точный волновой характер, как и существование воды. Для индусов Бог — ни мужчина, ни женщина. Это танцующий единство их двоих. Сам танец — парный циклон, выражение Лили, образующий алхимическую энергию трансмутации. Было ощущение, что здесь мы оказываемся очень близко к чему-то фундаментально важному для нас — Мы поймали Жака Маризолати в холле отеля в перерыве между заседаниями какой-то конференции. Его открытие неудобная тема в науке, потому что отрицать его бесполезно, все опыты доказательны, а принять сложно, потому что это привело бы к пересмотру многих заблуждений, на которых держится программа образования, научные школы и социальные практики. Первый открыватель зеркальных нейронов Он доказал, что наша природа основана не на праве сильного, не на агрессии и индивидуальном выживании, а на эмпатии, сочувствии, сострадании. «Про дельфинов я ничего не знаю», — с удивлением сказал он при первой встрече. Но мы рассказали ему о наших первых опытах, убедивших нас, что дельфины едва ли не самые эмпатичные существа. Несомненно, как и мы, Обладают зеркальными нейронами. Через несколько лет после этого, на открытии первого фестиваля дельфинства, он, обведя взглядом аудиторию, скажет: Понимаете, это означает, что мы, ты, я, он, мы все на самом деле одно существо. Мы искали практику эмпатии, основанную на универсальном, независимом от языка и культурных традиций подходе к контакту, сочувствие, умение без слов угадывать мысли, эмоции, намерения друг друга, танго. Эмпатия, маскирующаяся танцем, который невозможен там, где разбито открытое джаком и зеркало. Нам нужен был урок танго, как в одноименном фильме. Мы встретились с его хореографом и главным героем Пабло Вероном вечером в кафе на бульваре Клеши, за час до его отлета в Буэнос-Айрес, чтобы попытаться с скороговоркой рассказать ему, что мы ищем. Время кончилось почти сразу. Пабло посмотрел на часы, взял телефон, набрал номер и попросил перенести его вылет на следующее утро. Потом помолчал и сказал. Когда-то меня приятель пригласил в парк аттракционов, где он работал и куда накануне привезли дельфиненка. Я окунулся в бассейн, где он плавал какими-то неровными кругами и стал плавать вместе с ним. И вдруг он подплыл ко мне, и я взял его на руки. До сих пор чувствую, как он дрожит. А теперь расскажите еще раз, что вы задумали. Время у нас есть. Утром, уладив дела так, чтобы освободить две недели, мы улетели с ним в Аргентину и начали учиться лучше, конечно, после занятий любовью, Из известных нам практик интуитивного чувства партнера. С каждым днем менялись привычные ощущения и взаимодействия с частями самих себя, окружающим пространством и друг с другом. Отказавшись от привычных средств и органов коммуникации, мы учились общаться, непосредственно обмениваясь эмоциями, понятиями, мгновенно читая малейшие импульсы, исходящие друг от друга и сознавая, что такое общение — неизмеримо глубже и богаче привычного. Это не танец. Точнее, танец той степени, в какой он является диалогом. Личностная практика, становящаяся таинством, потому что выходит за пределы личности. Опыт растворения границ, преодоление двойственности единством. Кроме мужчины и женщины, кроме двух партнеров, Здесь есть нечто третье, и оно главное — не двое, а то, что между ними и над ними. В архитектуре это называют точкой сопряжения. Она где-то вне сооружения, она неразличима для обычного глаза, но именно она держит и связывает все это мироздание. Невидимая ось качелей — точка опоры. Упражнение в гравитации — в одиночке так нельзя ни стоять, ни двигаться. Это нарушение законов физики. Мы бы упали порознь, если бы не было тебя, если бы не было меня, если бы мы были не вместе. Все дело в одном единственном движении, в его начале, его развитии, его завершении. Мастер не тот, кто лучше исполняет те или иные коленца, не тот, кто знает их больше, он просто... Иначе делает вот этот единственный шаг, тот, который сейчас. Все фигуры, которые можно выучить, не важны. Смысл в том, как, из какого адреса ты делаешь только этот шаг, потому что на самом деле ничего другого ты и не можешь делать. Шаг, соединяющий риск падения с доверием. Это из области электричества. Два провода почти не соприкасаются, но в том-то и дело что здесь нет никакой изоляции. Мы не можем поверить в нетанцующего Бога. Чем больше торопливость, тем меньше шансов успеть. Когда я тороплюсь, я замедляю движение. Если уловить музыку, легче всего попадать в сильную долю. Но мы любим слушать промежутки между ними. В них есть простор и воздух для нас». Два мгновения, одного из которых уже нет, другого еще нет, и то, что есть между ними, может быть бесконечностью. Времени достаточно. В промежутках между тиканием секундной стрелки можно все успеть. Все наполнить, высветить, вырастить. Содержимое головы. Все, чем мы занимались, плавание, дыхание, танец, требовал, как это ни странно, одного и того же спокойствия, открытости и сосредоточенности, включенности. Одного и того же состояния сознания, столь редкого в нынешней жизни и, как выясняется, наиболее продуктивного, такого, при котором электрическая активность мозга функционирует в так называемом альфа-диапазоне, свойственном медитации или молитве. Такого, в котором практически постоянно, согласно исследованиям, пребывают дельфины. Лили, изучавший измененное состояние сознания и насчитавший их более 150, в конечном счете написал, есть только два состояния сознания ⁇ присутствующее и отсутствующее. Присутствующее состояние хотелось сделать постоянным. Попавшая к нам в это время совпадение книга молодого тибетского ламы Юнги Мингюра Ринпоче «Будда, мозг и нейрофизиология счастья» была именно об этом. Через две недели мы сидели с ее автором в небольшом помещении, готовы пройти первый в своей жизни обучающий ретрит по медитации. Перед нами был Будда. Спокойный, внимательный и совершенно живой, непостижимо сочетающий в себе умудренность тысячелетий и задор 30-летнего мальчишки, полностью включенный в каждую малейшую деталь происходящего. Представившись, мы сообщили, что никогда до сих пор не практиковали медитацию, и уж тем более никогда не занимались ею с учителем, кроме одного раза — когда у нас были удивительные и крайне необычные учителя — дельфины. Наш курс начался с того, что Ринпоче попросил в течение нескольких минут ничего не делать специально, просто принять максимально комфортную позу и быть внимательным, отмечая все, что происходит с нами, не пытаясь медитировать, не заставляя себя что-то чувствовать, не прогоняя приходящие мысли или ощущения — а только наблюдая и осознавая их. По прошествии некоторого времени он спросил, «Получилось? Отлично!» Это и была медитация. То, что он говорил и демонстрировал, было лишено всякого мистицизма и искусственности. Он ставит знак равенства между медитацией и осознанностью, и только в этом видит практику. В течение нескольких дней... Он показал нам, что любая, без исключения, повседневная деятельность может быть медитацией, при условии, что ты занимаешься ею осознанно и внимательно. Это было потрясающим открытием, таким простым, что в него не верилось. Через несколько лет ученик Мингюра Тулку, мальчик, в котором, по убеждению буддистов, живет вечное сознание Будды, поедет с нами в очередную экспедицию. Не умевший до этого плавать, никогда не видевший моря, он с первого дня будет принят дельфинами и станет гонять с ними целыми днями, возвращаясь на корабль только с наступлением темноты, как мальчишка со своими сверстниками на летних каникулах. Когда он вновь окажется в монастыре, его наставники спросят его, удалось ли ему донести учение Будды до его новых друзей, смог ли он научить их медитации. Мы встретимся после этого, и он хохоча расскажет нам, как они были обескуражены, когда он ответил «Нет, это они учили меня медитации». Но тогда, накануне первой настоящей экспедиции, нам еще требовались какие-то подтверждения, облеченные в форму современных достижений науки о человеке. Мы позвонили замечательному психологу и гипнотерапевту Жану Беккё и изумили его новостью о том, что после стольких лет знакомства и сотрудничества созрели, наконец, до того, чтобы стать его учениками. Его дом в пригороде Парижа, вне времени и пространства. Деревянные скамьи, неизменная картина, на которой вечер таинственным образом переходит в утро, стопки книг на полу. Семинар по измененным состояниям сознания начинается прямо от входа. Жан – один из создателей недирективного гипноза и самогипноза, при котором человек не теряет связи с реальностью, при котором исключена манипуляция его сознанием, а он начинает действовать наиболее эффективно в самых разных областях, активируя скрытые ресурсы организма, снимая боль, регулируя частоту пульса, изменяя ритмы работы головного мозга, обеспечивая контроль над физиологическими процессами, создавая поэмы или плавая. Беккио называет такое состояние активным трансом и считает его наиболее полноценным для жизни человека, если обычное существование большинства людей предполагает хотя бы частичную отключенность От полного проживания момента – активный транс, полная, одновременная и осознанная включенность всех сенсорных каналов. Никакого противоречия с тем, чему учил Ринпоче, Осознавание того, что ты сейчас видишь, слышишь, чувствуешь, о чем думаешь, какие эмоции испытываешь. Внимательность ко всему потоку жизни, в котором находишься – и способность произвольно перенести центр этого внимания, сосредоточив все способности на том, что сейчас является для тебя наиболее важным. Точность любого действия, в котором ты находишься целиком. В этом состоянии существует гонщик, ведущий машину на скоростях, не оставляющих времени на интеллектуальные интерпретации происходящего, потому что малейшее отвлечение убийственно» художник, пишущий картину, мастер айкидо, виртуозный музыкант-импровизатор, горнолыжник-фристайлер, ученый, целиком поглощенный решением задачи, ребенок, играющий в захватывающую игру, влюбленный, дельфин. Так совершаются открытия, так случается исцеление, так ставятся рекорды. Что происходит в нас в это время? как наша непонятная из каких материй состоящая осознанность, приводит нас к единственно правильным и точным физическим действиям. Кто прячется в каждом из нас? Спокойный, внимательный, обладающий хирургически точным разумом, способный мгновенно и с филигранной четкостью руководить нами на клеточном уровне. По сравнению с ним... Настоящим владельцем, мы с нашим обыденным сознанием, привычными способностями и стереотипными стратегиями, в лучшем случае поверхностные арендаторы, понятия не имеющие о тайных переходах, скрытых комнатах, отъезжающих стенах и подземных ходах снятого напрокат замка. Что сделать, чтобы наладить с ним связь? Убедиться, объединиться, слиться. «Ничто никуда не уходило. Все здесь. Внимательный взгляд внутрь. Без всякого пафоса. Почти анекдотически. Дорогая, я дома. Он внутри нас. Мы внутри него. Зал ожидания. Странная наша подготовка к общению с дельфинами. Сама по себе уже казалась для нас революцией. Еще ничего не вылупилось» но было предощущение, что дальше все случится — там. За три дня до отъезда появилось вдруг странное чувство, что либо мы ничего не успели, либо, наоборот, сделали все, что могли. В любом случае суетиться и пытаться доделать что-то было глупо, и наступило без времени, как в ночном аэропорту, когда ты чувствуешь себя уже не здесь, но еще не там, а редкие случайные люди — просто прохожие в транзитном зале, в котором в лучшем случае работает одно кафе с сонным официантом. Мы ходили по Парижу и бездельничали. Танцевали танго на набережных, валялись на траве в парках, играли с собаками на площадях, рассматривали с крыш гаснущие внизу окна. И из этих набережных и крыш лепился исхоженный вдоль и поперек и неожиданно незнакомый город. Мы были еще в нем, но уже вне его. Мы как будто уже знали, что когда вернемся сюда, он больше никогда не будет прежним. Сменятся номера в списке телефонов, места, которые будут притягивать, музыка, которая будет звучать, когда мы будем собираться вместе. Мы, собственно, и пытались подобрать, нащупать эту скрытую будущую музыку, Мелодию, ритм, уже зародившийся здесь, но еще не проявленный, ускользающий, скрытый как бытового шума, парив со своими запахами и звуками, со своими огнями и тенями, своей суетой и своей вечностью, проходил сквозь нас, или мы сквозь него, и мы просто наблюдали друг друга, как на экране, будучи в разных пространствах, в разных измерениях. Теперь мы думаем, что эти несколько дней накануне отъезда были лучшим завершением нашей подготовки. Чтобы воспринять что-то новое, нужно расчистить место, освободиться от громоздких старых безделушек, накопленных прошлым. Внезапно осознать, что мы начинаем двигаться плавно, дышать глубоко, чувствовать острее, думать осознанно, что, наконец, мы просто начинаем двигаться и дышать, Чувствовать и мыслить. Чаще всего мы отправляемся в путешествие, привычно держась за прошлое и будущее. И только когда мы уравниваем ритм с настоящим, оно остается рядом, нас носит по свету, и мы откладываем свой дом на завтра, которого нет, и вдруг становится ясно, что дом — ничто иное, как это странствие, и тогда вода, по которой мы плывем, густеет под нами, и мы, наконец, перестаем торопиться и совершать поступки ради немедленных материальных плодов. Мы оказываемся способны прекратить заполнять болтовней паузы, чтобы в образовавшейся тишине начать слышать, как крутится земля, и тогда к нам приходят дельфины. Мы притягиваем к себе встречи, события, совпадения — отзывающиеся на частоты наших вибраций. Подготовка — это и есть настройка на нужную частоту. Вишенками на торте встреча накануне отъезда, что-то неуловимо важное давшее нам. Родовой замок одного из знакомых в долине Луары. Отличное вино, необязательная болтавня перед камином, неизбежны в таком месте вечные вопросы — когда мы дошли до обсуждения того, что же на самом деле каждый из нас считает главным в нас, спокойная реакция Шарля Андре — способность расхохотаться от мгновенного осознания собственной малости. «Ну, представьте, все эти великие на стенах...» — он обвел рукой портреты Медича, Решелье, Луа. «Замок, самый высокий во Франции. И вот утром встаешь и идешь в ванну такой важный, и вдруг видишь себя в зеркале, такого важного, приглядываешься и начинаешь хохотать. Очень помогает. Но ведь в зеркале как-никак герцог. Угу. Тринадцатый герцог древнего рода. Тринадцатый? Это как с полетами в космос? Сколько их астронавтов? Один первый. Гагарин. Сколько рекордсменов мира по апноэ? Рекорды ставятся ежегодно, но первый, нырнувший на сто метров и перевернувший сознание людей майоль. А дальше 102 метра, 105 какая разница? Вдруг осознаешь себя, сидящим ночью за столом, в попытках написать книгу, конечно, самую важную из написанных. И, оторвав взгляд от экрана, внезапно замечаешь поднимающиеся до потолка полки, ломящиеся, от гениальных книг. Нужно как минимум просто продолжать, чтобы этот мир пересоздавался вновь. Хотя, чтобы понимать это вот так молниеносно и быть способным расхохотаться, наверное, нужно родиться герцогом. Мы заняты тем, что в шаге от нас, но полагаем себя центром мироздания. Со ста метров нас уже почти не разглядеть, Но это не мешает каждому из нас думать, что он играет здесь главную роль. И что удивительно, он ведь прав, хотя бы потенциально. Вселенная качает нас на своих ладонях. Они настолько невообразимо велики, что мы не способны заметить их из-за колоссальной разницы масштабов. Но старый принцип верен — огромное в малом, целое в части, в горчичном зерне. Хотя бы иногда. Вот в этом, например, хохоте перед зеркалом. Хотя бы потенциально. Мы возвращались в Париж по ночной пустой дороге. И редкое в этот час везение. Маленькое кафе, которое еще открыто. Единственный посетитель за столиком. Совершенно немыслимый персонаж. Широкопулая шляпа. Крылатка из прошлого века. Завитые седые бакенбарды. Он был невообразим, невероятен сейчас и здесь, и при виде его хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Конечно, мы познакомились. Сорок лет назад уехавший из России художник Вильям Бруй, имя под стать внешности, живет между Нормандией, Лондоном и Нью-Йорком и пишет странные полотна, изображающие какие-то Живые фракталы, в которых переплетаются странные существа, крошечные частицы, разноцветные линии. Он называет все это вещества существа и пытается передать ими свое видение, пронизывающих Вселенную взаимосвязи и взаимопроникновений. Бун Виван, Балагур, философ, неисправимый юбочник, убежденный нонконформист и мистификатор он с неутомимым азартом делает наполненный веселой буханадой праздник из каждого мгновения жизни. Мы сидели в этом полуночном кафе, бог весть где, и нужно было уже ехать дальше. И Вильям, узнав, что завтра мы уезжаем, поинтересовался, чем мы занимаемся. Выслушав ответ, он вдруг замолчал на минуту, а потом рассказал, что когда ему было двенадцать лет, Он пытался завоевать уважение группы мальчишек постарше. Он все пытался доказать им, какой он сильный и выносливый. И однажды они придумали для него испытание. Отвезли на лодке в море и оставили его одного — добираться до берега, до которого было около двух километров, вплавь. Он плыл, пока руки слушались, а когда сил почти не осталось, рядом с ним возникло несколько дельфинов — Последнее, что он помнит, — несколько дельфинов вокруг. А следующее воспоминание, как он открывает глаза, лёжа на пляже в окружении встревоженных людей. Похоже, в этот момент он и родился по-настоящему, осознав, что жизнь впрыснута в вены и бьётся в них неукротимым дельфинством. Какова вероятность случайной встречи людей в ночном придорожном кафе? Какова вероятность того, что они знакомятся? Какова вероятность попадания в десятку накануне отъезда этого человека, этой судьбы, этого рассказа? Какая сила избирает человека гонцом, помещая его в нужный час в пустой кафе, чтобы передать что-то самое важное? Центр Парижа, 200 метров от Бобура, улочка, по которой мы проходили сотни раз в разное время суток, И вот, за день до отлёта, поздно вечером, впервые замираем у подсвеченной витрины крошечной галереи, в которой нескладные человечки в личной ладонь так смешно, точно и пронзительно копируют нас. Табличка, размером с игральную карту. Пабло Парес, выдувальщик мыльных пузырей. Номер телефона, голос с неистребимым испанским акцентом. И через полчаса было ощущение, что мы знаем друг друга Бог знает сколько лет. И эти его наивные, трогательные, честные взаимоотношения с миром, на которые способны только дети, поэты или блаженные, так нужны нам. Но где же их взять? И этот его вопрос. А корабельный у вас есть? Корабельный? Это кто? Ну, знаете, в доме обязательно должен быть домовой, а на корабле корабельный. Впереди был еще целый день, и Пепе успел купить ласты, потому что какой же корабельный без ласт? Экспедиции. Эпиграф. Во время встречи наступает что-то, что я назвал бы атакой одержимости богов, которые занимаются выездкой людей. Это идентификация, трансформация. Ежегратовский. Гротовски. Конец эпиграфа. Наш первый контакт был коротким и неподготовленным. Теперь мы понимали, нужно не просто наведаться в гости, а прожить с дельфинами какое-то время. Нужно не торопиться, чтобы узнать друг друга, почувствовать доверие, уважение, интерес, найти общность. Они способны узнать нас почти мгновенно. Нам, чтобы узнать их, Требуется гораздо больше усилий. Где-то мы остаёмся на 10 дней, где-то задерживаемся на месяц, в какие-то места возвращаемся постоянно. Бесполезно отправляться на встречу с дельфинами на уикенд, даже не только потому, что с ними, как и с людьми, нужно время, чтобы первая встреча превратилась в доверительное общение. Не меньше это необходимо и нам самим. Какими бы мы ни были, Только через 3-4 дня в море начинаешь понимать, насколько много в нас города, насколько много желания что-то доказывать, на чем-то настаивать, в чем-то убеждать, как упорно мы тащим с собой все это. И постепенно уходит необходимость пустых слов и лишних движений, и эта тревожная потребность заполнять суетливыми действиями, паузы из страха, перед наполняющей их неопределенностью, готовы разрешиться любой из бесконечных возможностей. И только тогда ты отпускаешь город. Пояс дельфинов. Дельфины бывают очень разными, существуют десятки их видов, но в книге мы говорим «дельфины», имея в виду чаще всего так называемых «обыкновенных дельфинов» и «афалин бутылконосов», а еще китов-пилотов, хотя они значительно крупнее. Дельфины и киты есть почти везде. Они живут во всех океанах, в широком поясе окружающем Землю. Это невольно вызывает ассоциации с отлично устроенной коммуникационной сетью, в буквальном смысле, учитывая, что между собой они способны общаться на сотни и даже тысячи километров благодаря звуковому диапазону своих коммуникаций, обеспечивающей Абсолютное покрытие земли в любом месте, в любое время. Основные маршруты наших встреч. Средиземное море. святилище Пелагос. Первый заповедник, созданный решением правительств трех стран. Франция, Монако и Италия. Для защиты дельфинов. Треугольник между Марселем, Генуей и Корсикой. Около 20 видов дельфинов и китов в течение года. Греция. Кикладские острова, тёплый мелкий залив, Амврая-Кикос. Колыбель цивилизации, Дельфы и Делос, города, названные именем Дельфина, родина Посейдона, всегда изображавшегося в окружении дельфинов. Мы возвращались сюда много раз. Парусные яхты, никакого шума двигателя, и за это благодарность дельфинов. Красное море. Красное море. Границы Египта и Судана. Здесь ты находишься как будто в центре гигантского склада стройматериалов, из которых только предстоит создать Вселенную. пустыни, нагромождение камней, на горизонте горы. От жилья до жилья десятки километров. Здесь есть все, и ничто еще не проявлено. Море, еще недавно полное бесконечным разнообразием существ, число видов которых сокращается с каждым годом, и дельфины — Наши друзья — семейство из 200 Стенелл и несколько небольших семей Алин. За дюжину наших пребываний здесь мы стали узнавать друг друга в лицо. Каждый раз корабль просто стоял на растяжках у рифа посреди бесконечного мироздания. Ничего другого не требовалось. Вначале мы чаще всего были там одни. Теперь, через десять лет, здесь постоянно несколько лодок, приходящих на один день, чтобы выбросить на голову дельфинам добросовестно развлекающихся туристов, крайне неудовлетворенных потом необщительностью дельфинов. Видимо, ответственность за это отчасти на нас, в том числе на этой книге. Но каждый читает в книге или фильме только то, что хочет прочесть. Аравийское море. Оман. Здесь прихожие Индийского океана – Больше двадцати видов китов и дельфинов, большая часть из которых не эмигрирует, а живет у этих берегов постоянно. Для встречи с ними достаточно выйти в море из одной из самых маленьких и уютных столиц южного городка Маската. Гибралтарский пролив. Легендарные геркулесовые столпы. Узкий пролив между Испанией и Марокко и Средиземного моря в Атлантику – Пряный танжер, от него до Испании полчаса на быстроходном судне. Между ними несколько видов дельфинов, здесь можно встретить не только привычных афалин и стенел, но и шестиметровых глобицефалов и даже несколько семей касаток. Тихий океан, Гавайи, множество самых разных видов китов и дельфинов, а в конце зимы тысячи горбачей. Здесь одно из немногих главных мест их ежегодных сборов. Мистические острова, где коренное население до сих пор чтит их и помнит, как с ними общаться. Японские острова, дельфины почти в любом месте. И, конечно, в бухте Таиджи. Ежегодный сезон охоты на них здесь. Основной источник пополнения дельфинариев разных стран. Из всех плененных дельфинов... До места своего заключения доживает каждый четвертый. В дорогих ресторанах в Японии объявление. У нас каждый день свежее китовое мясо. Когда сезон охоты заканчивается, в этой же бухте аттракцион свободные дельфины. Их загоняют сюда, и здесь руками умиленных туристов прикармливают. Отличное место, чтобы, узнав дельфинов, поразиться людям. Индийский океан. Вы можете встретить разных дельфинов и китов почти в любой точке Индийского океана. Наше излюбленное место – остров Маврикий, рядом с которым живут афалины, обычные дельфины, киты, пилоты, а главное – большое семейство чудесных кашалотов. За несколько лет работы экспедиции здесь идентифицировано почти 70 из них, у каждого свой неповторимый контур хвоста. Мы наблюдаем, как рождаются и растут малыши, у каждого из нас появляются среди них свои друзья, но с каждым приездом мы все больше понимаем, насколько мало знаем о них. Атлантический океан. Багамы. Крошечный остров Бимени. 4 километра на 200 метров. Когда стоишь на единственной дороге, океан по обе стороны. Пятнистые дельфины. Мы зовем их березовыми. Чем старше возраст, тем больше пятнышек. Они жили здесь задолго до появления человека и по сей день. Сегодня здесь строят очередной рай для поклонников американской мечты. Возможно, они как-то уживутся. Канарские и Азорские острова. Мировая столица дельфинов и китов, чудом преодолевшая порог охоты на них. Несколько вулканов посреди океана — и прилепившиеся к их подножию крошечные домики, едва заметные приметы существования человечества. Летом здесь около 30 видов дельфинов и китов. Здесь даже не требуется корабль. Жить можно на берегу и ежедневно выходить в море на моторных лодках. В первый приезд мы делали это с Норберто, косматым разбойником с пластикой юноши, известным каждому на островах. Одно из вероятных мест нахождения легендарной Атлантиды. Отсюда началась первая кругосветная экспедиция посольства по 30-й параллели. Теперь здесь резиденция, лаборатория и лодка посольства дельфинов. Танцы с дельфинами. Никаких поисков предназначения. Наш день складывался в зависимости от того, как складывался день дельфинов. В каждом из их дней Есть время для охоты, отдыха, общения друг с другом и для игр, в том числе с нами. Четкого расписания не существует, но в целом эти четыре занятия делят сутки приблизительно поровну. Охоты мы долгое время не видели. Дельфины уходили с наступлением сумерек. Два-три раза, когда они не столько охотились, сколько баловались днем недалеко от нас, дали нам представление о том, насколько высокую координацию группы предполагает это занятие. Дельфины напоминали идеально слаженную, азартную и очень искусную команду, играющую отлично организованную партию. Несколько дельфинов с одной стороны и столько же с другой загоняли рыбу, сколачивая ее в максимально плотный клубок, еще несколько, нападающие, дождавшись этого момента, врезались в центр клубка на максимальной скорости. Через некоторое время загонщики и нападающие менялись местами. Однажды дельфины позволили нам оказаться в самом центре происходящего. Близость земли привлекла к пиршеству множество чаек, пикировавших сверху в самую гущу событий. Фотографии дают весьма бледное представление о заварившейся каше, смешавшей все привычные представления о подводном мире. Плотный шар рыбы, азартно проносящиеся на огромной скорости дельфины, птицы, взмахивающие крыльями, как в замедленной съемке, летя в этой плотной синеве, и мы, совершенно ошеломленные, увиденным. Отдых производит впечатление совершенной медитативности. Группа дельфинов медленно плывет, изредка меняя направление. Они почти не переговариваются друг с другом, глаза их полуприкрыты, Дельфины никогда не спят полностью, два их полушария отдыхают попеременно. Это позволяет им сохранять полный контроль за происходящим вокруг и периодически всплывать, чтобы дышать. Если в это время попытаться приблизиться к ним, они без всякой спешки уходят глубже, меняют направление и исчезают. Однако если их не тревожить, не навязывать им общение, можно плыть неподалеку или сверху, и наблюдать за ними. Возражение это не вызывает. Практически всегда в отдыхающем семействе есть двое-трое бодрствующих дежурных, плывущих на периферии группы. Если кто-то из нас казался им некорректно настойчивым, например, пытался приблизиться к сонному дельфиненку, мгновенно перед ним появлялся такой дежурный, мягко и решительно пресекая попытки подобраться поближе. Общение дельфинов друг с другом которое по аналогии с человеческим принято называть социализацией, наполнено самыми разными интеракциями, от очень спокойного совместного плавания до бешеных и, в прямом смысле слова, очень шумных игр, когда несколько десятков дельфинов, плывущих плотной группой, в один миг взрываются, как фейерверк, разлетаясь в разные стороны и образуя иногда самые причудливые но всегда гармоничные фигуры. Иногда после этого они собираются вместе, буквально голова к голове, как это делают футболисты, обсуждающие очередную комбинацию. Наблюдать за ними в это время безумно интересно, но участвовать в их общении невозможно. Любая попытка присоединиться приводит к тому, что в одну секунду они скрываются из вида. «Они действительно заняты в это время своими делами», Обучением, отработкой совместных действий, общением друг с другом, обсуждением, иногда очень бурным, слышимым под водой, даже нами, на расстояниях, значительно превышающих видимость. И, наконец, игра, в которой они открыты для общения с нами. Впрочем, не только с нами. Много раз, например, мы видели, как они играют с водорослями, кусочками кораллов, пузырьками воздуха или медузами, используя их буквально так же, как человеческие дети используют мечи и другие игрушки, подбрасывая их, переворачивая, перекидывая друг другу, наматывая на нос, подхватывая плавниками. Это необычное зрелище. Дельфин, плывущий рядом с тобой, и с явным удовольствием подбрасывающий носом полупрозрачный шарик медузы. Есть то, что пронизывает все занятия дельфинов. Что бы они ни делали... Они занимаются любовью. Отдыхая, общаясь и играя, они не упускают возможности сделать почти каждое мгновение наполненным любовью. Их эротические игры беспредельно нежны и красивы. Прикосновение плавников к телу и голове, хочется сказать, к лицу, неотличимо от касания руками, пальцами, на самом деле пальцами, потому что в каждом плавнике дельфина скрыто пять пальцев. Лицом к лицу. Кроме человека, это единственное существо на Земле, которое занимается любовью так. Говорят, что совершенство ⁇ это никогда не нечего добавить, а когда нечего выкинуть. Отдых, охота, игра, любовь, кажущаяся простота дельфиней жизни, никаких пустых рассуждений о смысле, никаких поисков предназначения, подарки. Игра с человеком. Каждый раз самый замечательный приз. Мы так и привыкли говорить друг другу, выбираясь на палубу из воды. Я получил подарок. Они не повторяются, хотя, конечно, карусель — самый распространенный способ проявить взаимный интерес, всегда напоминающий задорный флирт. Если ты способен плавать только на поверхности, карусель будет горизонтальной, но как только ты проявляешь способность — Нырять хотя бы не глубоко, она превращается из плоской в трехмерную. Конечно, такая игра захватывает обоих, но в ней есть несомненный ведущий. Дельфин не только задает ритм игры, безошибочно определяя предел твоих возможностей, но и заботится о том, чтобы ты вовремя всплывал, чтобы сделать вдох, буквально выводя тебя на поверхность, если ты рискуешь заиграться. Для более продвинутых пловцов... Игры усложняются. Теперь это не просто карусель, а совместное свободное плавание. Это для тех, кто действительно хочет оказаться внутри, а не просто принять участие в детском аттракционе. Несколько дельфинов плывет с относительно небольшой скоростью. Тебе позволено присоединиться к ним. Скорость почти сразу увеличивается, и через непродолжительное время ты понимаешь, что плывешь настолько быстро, насколько можешь. Отказаться от продолжения — не получить подарка. Продержаться — быть допущенным. Тогда ты вдруг оказываешься в самом центре группы дельфинов, и непередаваемое чувство — смесь солнечной эйфории и полного спокойствия заполняет тебя целиком, без остатка. И есть еще персональное общение, один на один. Они выбирают нас. Бог весь по какому критерию... В какой именно момент и для чего? От группы дельфинов отделяется один, приближается к тебе и уводит тебя в сторону. Если кто-то из людей в это время пытается присоединиться к вашей паре, рядом мгновенно появляется еще один дельфин и отводит его. А у вас двоих начинается странное плавание, которое уже трудно назвать игрой. Так у некоторых из нас появились друзья, которых мы узнавали по отметинам, Их множество у каждого дельфина, но и еще как-то, когда царапин не было видно. Во время таких прогулок вдвоем появляется ощущение совершенно внятного диалога. Так, например, нас учили плавать, показывая, как это делается, и корректируя ошибки. А иногда, редко, ты вдруг начинаешь слышать, нет, скорее чувствовать, ощущать ритм и тон, как будто рядом работают мощный метроном и камертон. Дельфин рядом, гипервнимателен к тебе. Ты получаешь ровно столько, ровно тот максимум, который способен получить в этот момент по скорости, ритму и содержанию. Как они определяют эту меру, мы не знаем. Каждый приходит со своим саквояжем. У кого-то он больше, у кого-то меньше, но любой из них будет заполнен доверху. И потом... Когда этот сеанс, длящийся около двадцати минут, внезапно заканчивается, ты возвращаешься и понимаешь, что получил нечто такое, что будет теперь в тебе и не даст уже стать прежним. Стиль. А еще общение с дельфинами отличает то, что мы назвали бы «стилем». Если они готовы общаться, они делают это доброжелательно и совершенно вовлеченно. Это очень честная игра без всякого заигрывания. Здесь есть стремление понять друг друга, но нет никакой фальшивой подстройки. И здесь есть очень внятная, безошибочно ощущаемая иерархия. Дельфина нельзя приголубить, как комнатную собачку. Но и в его поведении нет ни грана отношения к тебе свысока, нет ни капли снисходительности. Он очень точно оценивает твое состояние, твои возможности» и предлагает ровно то, что тебе по силам, но почти на пределе твоих сил, иначе какой в этом интерес? Это довольно бескомпромиссные правила. Если тебе действительно нравится этот вызов, ты справишься. Если тебе лень напрягаться, ты всегда найдешь отговорку для себя самого. Ласты натерли ноги, дельфин ушел и другое. В первом случае отношения будут развиваться, к его интересу прибавится уважение, во втором он потеряет интерес и действительно уйдет. Он никогда не навязывает своего общения, но и мгновенно показывает, если намерен его прекратить. В этом нет никакого искусственного этикета, это чистая этика. Благородство и достоинство, слишком человеческой категории, но иными словами описать такие отношения мы не можем. На Азорах запретили без специального разрешения плавать с глобицефалами. Их еще называют гриндами. После истории, заснятой несколько лет назад на видео и обошедшей интернет под названием «Нападение китов-пилотов на человека». Хорошо, что запретили. Воспитывать людей — все же обязанность родителей. История такова. Общительная девица... Как выяснилось, с немалым опытом фридайвинга погружается в море рядом с семьей дремлющих глобицефалов. Она подплывает к отцу семейства весом около четырех тонн и намеревается его приголубить, погладить, оседлать, обнять. Он неторопливо уворачивается, но она догоняет его и продолжает попытки причинить ему добро. Он отплывает резче, аккуратно отодвинув ее в сторону но она вновь оказывается рядом. Тогда он мягко берет ее за ногу и, плавно, чтобы ей легко было сбалансировать давление, уводит на глубину, а затем возвращает на поверхность, подталкивая так, чтобы она оказалась над водой и продышалась. Только после этого он отпускает ее и неторопливо уходит. На залива гостя пробыла под водой в общей сложности 27 секунд при максимальной глубине 9 метров. Для опытной пловчихи это далеко от критичных времени и глубины. Учитывая, что дельфины уверенно чувствуют, когда человеку не хватает воздуха, знаем это по себе, он, безусловно, контролировал ситуацию. Никакого ущерба, ни малейшей садины на ноге. Но одно точно, то, что не смогли за многие годы дать ей воспитатели, включая родителей и учителей, — Дельфин дал ей за неполные полминуты. Есть уверенность, что она никогда уже, приходя в чужой дом в гости, не будет вести себя по-хозяйски. Когда мы возвращаемся к ним через несколько месяцев, узнавание происходит мгновенно, и отношения не нужно вновь строить с нуля. Они развиваются так, будто мы расстались вчера. Прошло два года и пять наших визитов к знакомому дельфинему семейству, прежде чем они впервые, очень редко, начали к нам прикасаться. Мы никогда не делаем это первыми. Это было бы крайним нарушением личного пространства, если было бы вообще возможно. Вы не сможете этого сделать без их желания. Как бы близко вы ни плыли, он опередит вас на долю секунды и несколько сантиметров. И прикосновения не будет, но даже попытка сделать это надолго сделает невозможными близкие отношения. В дельфинарии необходимость быть обнятыми, незнакомыми людьми — один из их ужасов. Но если ваши отношения стали действительно глубокими, дельфин даст вам это понять, плывя так близко и с такой скоростью, что ваше взаимное касание будет неминуемым. Они очень теплые, живые и чуть бархатистые. Они крайне избирательны. Умение свободно плавать при прочих равных повышает шансы человека на общение. Но, как оказалось, оно вторично. Мы видели профессиональных пловцов, опускавшихся в воду с лодки буквально в центр группы дельфинов и, оказавшись под водой, обнаруживавших, что дельфинов нет и в помине. Это может повторяться изо дня в день, приводить человека в состояние неистовства или депрессии, но изменяется только тогда, когда изменяется он. Мы видели славных, доброжелательных, высокообразованных людей, эрудитов и великолепных рассказчиков, знающих несметное число забавных историй и абстрактных концепций, привыкших быть душой компании и буквально распугивавших дельфинов одним своим появлением в воде. И это менялось только в том случае, если человек по прошествии какого-то времени мог найти в себе способность хотя бы временно прекратить играть роль неустанного балагура и выкинуть из головы тот мусор городской жизни, которым был пропитан». Мы знаем людей, исполненных сознания, своей умудренности и высокой миссии просветления человечества, с нескрываемой жертвенностью ежеминутно и повсеместно несущих этот дидактический свет в наши заблудшие души и не получающих контакта с дельфинами. Дельфины любят детей любого возраста, потому что дети – живые, забавные, любопытные, непосредственные и включенные – Собственно, не так ли мы сами выбираем тех, с кем хотим быть вместе? Мы выработали для себя простые правила, облегчающие контакт. Не пересекать лодкой их путь, не преследовать, спокойно идти параллельно их движению, не торопиться идти в воду, попытаться до этого понять, чем они заняты, чтобы не помешать. Вы будете рады, если в самый эмоциональный момент в вашу спальню свалится с потолка незнакомец или даже старый друг. Погрузиться в воду спокойно, плавно, не размахивать руками, улыбнуться и мысленно поздороваться. Все как обычно, когда мы приходим куда-то в гости. Дать просветить, прощупать, опознать себя. Поплыть, куда хочется, просто наслаждаясь водой и этим моментом. Чем более открытым и доброжелательным ты будешь, тем больше у тебя шансов. Плавая, наблюдать, что с тобой будет происходить. То, что получаешь, — твое. Самое глупое — пытаться догонять дельфинов. Во-первых, в данном случае это совершенно бессмысленно. Во-вторых, в любом обществе назойливость не ценится. Они сами решат, когда и с какой стороны появиться рядом с вами. И тогда... Начинается контакт. На первом этапе это тестирование общности. Вначале тебя просто допускают плыть рядом, сверху или сбоку дельфиневого семейства. Это плавание вместе, разглядывание друг друга. Переходит во взаимное подражание, имитацию движений друг друга, знакомство. Оно может развиться в контакт. Начинается игра, творчество или тебя могут пустить внутрь, дать плыть не просто вместе с группой, но внутри нее, показывая, как все в ней устроено. Затем, если повезет, не сразу, лишь когда наступит время, приходит персональный эмоциональный контакт, и тогда возможен диалог, передача умений, понятий, ощущений. То, что происходит в этот момент, не описывается словами. Возможно, именно такие состояния открываются в ритуалах посвящения религиозных и шаманских традиций при инициациях духовного целительства. Мы видели, что иногда случается в этот момент с людьми, на протяжении многих лет, вынуждавших себя соответствовать искусственным правилам и ценностям, принятым в их окружении, до слез, до откровений, до катарсиса. Что дальше, если этот контакт развивается?» Кто-то сказал, что истинное общение — это соучастие в игре творения. Не знаю. Богу, Богова. Стараясь избежать обычной ошибки антропоморфизма, пытаясь не судить о дельфинах с наших позиций, не воссоздавать их по нашему образу и подобию, мы, суммиров все, что знали о них, попытались представить себе человека глазами дельфинов. Какие мы для них? Мы — так недавно появившийся как самостоятельный вид, обладающий сознанием. Мы, почему-то выбравшие средой своего обитания твердь, составляющую лишь малую часть поверхности планеты, мы медленные, неповоротливые и почти беспомощные в воде, являющиеся основой жизни на планете и основой нас самих, запуганные, оторванные от нее, нечувствующие, умеющие Медленные, и неповоротливые даже на суше, не только физически, но и по скорости обработки информации, по скорости речи, по ограниченным возможностям сенсорного восприятия окружающего и все же почему-то неприкосновенные, даже более заслуживающие помощи, обучения, а иногда даже достойные общения, интереса, игры. «Что они знают о нас такое?» Недоступная нам самим, что заставляет их так бережно относиться к нам. Как зрелый человек общается с годовалым младенцем, родившимся в семье приятелей, живущих в другой стране. Он не пытается обсуждать с ним интересующие его темы, делать вместе серьезные дела или создавать произведения искусства. Рано. Он недолго возится с ним во время редких встреч, не обижаясь на невнимание или на полученные царапины, и на этом общение заканчивается. Впрочем, если вдруг малышу будет грозить реальная опасность упасть с лестницы или выскочить на проезжую часть, он, конечно, сделает все, чтобы предотвратить ее. Между ними разница в несколько десятилетий. Между дельфином и человеком в десятки миллионов лет. Нам предлагают организовать неплохой бизнес – Возить группы к дельфинам. Мол, при организации регулярных программ можно делать неплохой оборот. Мы, — говорят нам, — будем набирать группы, а вы — выделять по одному-два человека, умеющих звать дельфинов для каждой поездки. Казалось бы, ничего кроме хорошего. Но мы представляем себе толпы отдыхающих, желающих за свои деньги непременно обнять и покормить дельфина и и отказываемся. Рассказывают, что однажды некую королеву занесло по случайности в обсерваторию. Она была искренне впечатлена открывшимся ей звездным небом и всем тем, что делала страну. Но, заметив, как просто он одет и как холодно под открытым куполом, она поинтересовалась его жалонием и, получив ответ, воскликнула, «Да это же втрое меньше, чем получают мои лакеи». Я увеличиваю вам плату в пять раз. Услышав это, астроном пал в ноги владычицы и умолял не делать этого, потому что если жалование станет высоким, лакеи пойдут в астрономы. Честертон когда-то со своей убийственной точностью заметил, что люди делятся на тех, кто, когда речь заходит о море, вспоминает о дельфинах, и тех, кто вспоминает о морской болезни. В одной из поездок с нами на лодке около недели провел приятель из числа тех немногих, кого, безусловно, можно причислить капитаном бизнеса. Наслушавшись наших рассказов, он отправлялся в путешествие с мыслью о том, что, возможно, это то, что могло бы стать этакой программой интегрального лайф-коучинга для мировых лидеров. Но, проведя несколько дней с дельфинами, он отказался от этой идеи сформулировав точный парадокс. Здесь ты теряешь смысл лидировать в крысиных бегах. Обычные критерии лидерства, принятые в нашей цивилизации, в этом плавании, неизбежно изменяющим масштаб, начинают казаться мелкими и пустыми. Ты вдруг научаешься мгновенно распознавать чушь и фальшь, и более невозможно становится участвовать в отношениях, основанных на них — просто в силу утраты интереса к их качеству и содержанию. Но потом ты возвращаешься на берег и сталкиваешься с огромной силой инерции, тем большей, чем большего ты достиг в существующей иерархии. Тебя не выпускают кредиторы, партнеры, мытари, фаворитки, доброжелатели, пугая тебя нового и заталкивая глубже в наезженную тобой колею. Из нее... «Дельфины кажутся опасными, у тебя есть проверенное противоядие, обесценить собственный полученный в море опыт, договориться с собой о том, что ничего особенного не было, в целях собственного спокойствия и спокойствия кредиторов и попутчиков. Какая страшная потеря! В большинстве наших действий, встреч, новых опытов мы привычно ищем практическую пользу. В данном случае это не работает». У них вообще нечего взять, они же ничем не владеют. Они, в отличие от нас, знают, что не хозяева мира и дарованные им силы. Океан, свет, свобода не могут принадлежать кому-то. Все, что мы можем получить в контакте с ними, уже нам дано. Но чтобы это принять, нужно изменить мировоззрение. А это смертельно опасно для прошлого. Дальше придется отказаться от нагромождения глупостей, которые мы считали миром, ценностями и самими собой. Речь идет только о твоем выборе. Но если ты решился, тебя ждет очень рискованный опыт. Он случится, только если не можешь не делать этого. Если ты не готов его вынести, если ты здесь только из любопытства, встречи не будет, они уйдут, потому что это сбивает с ног. Камня на камне не оставляет от крепости, которую ты годами возводил вокруг себя. Ты сам шагнул в водоворот и вынырнул в другой вселенной. Ты вернешься на берег, но уже никогда не будешь прежним. Дело не в том, что ты узнал другого. Это произошло потому, что ты узнал себя. Одноразовое общение со свободными дельфинами — пиковый опыт. Продолжительное общение с ними — интегральная практика. Она необратимо трансформирует человека и заставляет его изменить жизнь. А он об этом просил? Записи в журнале. Готовясь к очередному путешествию, мы сделали точную плавающую копию дельфина. Дистанционно, на расстоянии до 20 метров, управляемую под водой. Двигающуюся, погружающуюся, всплывающую. Взяли механизм от дорогой игрушки маленькой подводной лодки. Вместо кожи — лучший материал для изготовления гидрокостюмов. Когда тестировали в бассейне, люди, стоявшие в нескольких метрах, были уверены, что дельфин настоящий. Нас вдохновили, в кавычках, эксперименты с пингвинами, которым показывали искусственного собрата, неподвижного, вызывая их неподдельный интерес и волнение. Они подолгу ходили вокруг него, трогали... Пытались расшевелить, разглядывали. Напоминали людей, увлечённо рассматривающих диковинку выставки в биороботах, силиконовых кукол для плотских утех. Или гаджетов дополненной реальности. Так вот, дельфинов ничего из этого не интересует. Их нельзя обмануть. Единственная реакция на подделку — тотальная равнодушие. Как будто его не существует. Они просвечивают нас насквозь, со всеми нашими внутренностями, тараканами, пустотами, длинами волн. Бесполезно лгать и изображать из себя того, кем не являешься. Невозможно пытаться перепоручить общение между нами искусственному посреднику. Самое сильное ощущение — большая семья дельфинов, неторопливо плывущая вокруг тебя. Чувства невообразимой осознанной мощи, общности и совершенства. Они совершенны, все до единого. Они едины, и все они разные, не только внешне, но и по характеру, темпераменту, а, наверное, и другим, неразличимым для нас критериям. Абсолютная сплоченность, резонанс самодостаточных сильных сознаний, настроенных на одну волну. Как только оказываешься вблизи от них, физически ощущаешь, что попал в колоссальную интенсивность силовое поле, поляризующее каждую частицу тебя. Эксперименты по влиянию сеансов коллективной медитации на поведение и сознание людей, проводившиеся в разных странах, доказывают, что они гармонизируют психологический климат в больших регионах. Что говорить о нескольких людях, попавших в эпицентр мощнейшего из подобных сеансов. Иногда в их присутствии мы становимся стаей, сами не зная, как мы до синхронности одновременно всплываем, чтобы вдохнуть, меняем направление, замедляем или увеличиваем скорость. А иногда мы, дельфины, превращаемся в одну стаю, и тогда все наши различия почти полностью теряют значение. И случается, взаимопроникновение нас в них и их в нас. Мы не беремся это описать. Просто вдруг случается, что каждый из нас больше не поодиночке, и наши возможности скачком переходят на совершенно новую высоту. А вместе с ними и силы, и безопасность, и радость — это лучшее из того, что может произойти с нами в этот момент. Музыка. Путь контакта — Конспирация. Это латинское слово на самом деле означает «дыхание вместе». Так дышит хороший оркестр. Без этого музыканты не смогут играть. Общая мелодия развалится. Конспирация — внутренняя связь, скрытая от непосвященных. Разная одежда, разная речь, разные привычки, разные лица, но что-то важное, невидимое и непонятное постороннему глазу. Связывает прочнее всех социальных и культурных маркеров. Так, не отдавая себе в этом отчета, Безошибочно узнают в толпе тайных влюбленных. Два-три раза, во время плавания с дельфинами, Не игры, а просто спокойного плавания рядом, У нас возникало явственное ощущение Мерного ритма внутри, Как будто рядом звучал мощный метроном. Именно звучал хотя звук этот мы не слышали, а скорее ощущали. Гидрофоны не регистрировали никаких звуков. Каждый раз мы возвращались после такого общения с одним и тем же очень сильным ощущением, что-то важное происходило в этот момент с нами. Мы схватывали это, плавая с ними рядом, бок о бок, так что можно было смотреть друг другу в глаза. Кто-то ошеломленно заметил однажды, что там, на дне... Этого дельфиневого глаза всегда, даже во время самой веселой игры, безошибочно различим тибетский монах. Кажется, аллегорией, но точнее не скажешь. Когда однажды в этом состоянии, уже узнаваемом нами, на борт из воды вернулась Николь, возникла мысль попробовать воспроизвести этот ритм, пока он еще четко звучит в ней. Мы быстро включили микрофон, и Ники, прислушиваясь к себе, уверенно пропела ноту и затем повторяла ее через равные промежутки времени. Получилось что-то между до и до диез, с частотой примерно раз в 6 секунд. Случайность? Частота 6 секунд рекомендована в дыхательных практиках многих эзотерических систем. Нота между до и до диез аутентичное звучание древнейших австралийских диджериду. Что это за ритм? Пульс чего? Что за таинствами мембрана внутри нас, откликающаяся на то, что не улавливают приборы, заставляющая нас слышать то, чего мы не слышим ушами? Когда мы вернулись, мы нашли мастеров колокольных дел, тех немногих, которые знают еще, что они делают — Мы попросили их сделать гонг — плоский колокол, настроенный на эту чистоту. «Откуда вы ее знаете?» Пока мы не ответили им на этот вопрос, они не готовы были продолжать разговор. Древнейший секрет церковных колоколов. В поисках возможного языка общения, конечно, мы подумали о музыке. Хотелось надеяться, что они отзываются на нее». Патрис Ван Эрсель, автор книги «Пятый сон», рассказывал о том, что кому-то из музыкантов это удавалось. Мы обзавелись гидрофоном и мощными подводными колонками, позволяющими звуку распространяться под водой на довольно значительном расстоянии, и стали устраивать подводные концерты, старательно отбирая то, что должно было, по нашим предположениям, понравиться им больше всего. Полная равнодушие в ответ. Если их не было рядом, они не приходили на музыку. Если они были рядом, то никак не реагировали на появление музыки, продолжая вести себя так же, как до этого. Мы меняли репертуар, подбирая инструменты, частоты, ритмы, тесситуры. Все бестолку. Пока не осенило. Это замечательные записи лучших исполнителей, но они цифровые, не живые, липа. В тот же день Аркадий взял Валторну и отправился на медленно идущем паруснике, просто играя для себя. Гидрофон обеспечил прямую трансляцию под воду. Через четверть часа парочник был окружен дельфинами. На следующий день мы стали параллельно записывать звуки, которыми обменивались дельфины в то время, как звучала музыка. Вначале это был обычный трёп дельфинов но через некоторое время мы обратили внимание на то, что он все больше сопровождает мелодию. Через три дня ежедневных музыкальных сеансов мы были уверены, это был дельфини-вокал под аккомпанемент Волторны. Они не стремились и не могли, естественно, в силу устройства своего аудиального коммуникативного аппарата повторить мелодию, но то, что происходило, было гораздо интереснее. Они сопровождали ее и участвовали в ней. В прошлых изданиях мы писали, время нашей экспедиции, выпад подходило к концу, и ансамбль не успел до конца сложиться. Очень хотим повторить этот опыт, и кто знает, и издать в случае успеха странный диск, на котором будет очень необычный состав музыкантов. Нам удалось это. Открывая посольство дельфинов на Канарах, Мы вывели в океан катамаран со всеми нашими гостями. Больше ста человек на борту, среди которых морские биологи, специалисты по сознанию, физике и несколько удивительных музыкантов из разных стран. Аркадий Шиклопер на ходу сделал из них самый сумасшедший оркестр. Мы опустили с борта подводные колонки, вывели гидрофонами звук на палубу, выключили двигатель И началась музыка. Михаил Казиник, участвовавший в этом событии со своей чудесной скрипкой, позже рассказывая о нем в парламенте России, описывал, как через несколько минут мы были окружены десятками тысяч дельфинов. Их на самом деле было очень много. И они, развернувшись головами к судну, оставались с нами в течение всего часа. Это был очень сильный опыт. Слезы, улыбки... Совсем не рядовое поведение для серьезных ученых, признававшихся потом, что если бы всего за час до этого им рассказали, чему они станут свидетелями, они не поверили бы. Игры. Однажды мы преодолели желание сразу же при появлении дельфинов начать с ними играть. И когда они пришли, улеглись на спины и с хитрым видом стали просто медленно покачиваться на воде, как бы не обращая на них внимания. Уйдут или начнут волноваться? Они ходили кругами на небольшом расстоянии, иногда удаляясь, но возвращаясь вновь. Но совсем скоро один из них подплыл к нам и, устроившись по соседству, перевернулся на спину и почти замер с таким же заговорщицким видом. Сразу же то же самое проделали еще двое. Нас раскусили и переиграли. «Хохочут ли дельфины?» Пусть ученые разбираются. Мы до слез хохотали в этот день. Вместе с ними. В какой-то раз они как будто вредничали. Как только мы оказывались рядом, они отплывали и почти останавливались. Мы приближались, и все повторялось. Тогда мы вернулись на Зодиаке на корабль, привязали импровизированные поплавки из пластиковых бутылок и грузы к нескольким халахупам, и начали резвиться — ныряя, проплывая в эти кольца и как бы совершенно не заботясь о том, где дельфины. Это действительно было весело. Не прошло и пяти минут, как с разных сторон под водой показались любопытные физиономии, на которых, казалось, было написано «А что это вы тут делаете?» «Нет, конечно, они не стали нырять в эти кольца, как это бывает в дельфинариях, но повеселились мы вместе здорово, и в этот день...» Они больше не уплывали от нас. Их любимое баловство — чистая забава, приносящая абсолютное удовольствие. То, что мы назвали потом словом «плюхи» — вырваться из воды максимально высоко, и там, в крайней точке, зависнув на мгновение, совершенно расслабиться, чтобы уж как придется со всей дури шлепнуться в воду, подняв сноп сверкающих брызг. После этого долго стоит в глазах, как в замедленном кадре, выпрыгивающий на фоне солнца дельфин, почти застывающий в воздухе и осыпающийся медленными янтарными каплями воды. Киты, горбачи и любят вести себя так же. Каждый их прыжок — грандиозное зрелище. Мы спрашивали маститых морских биологов, как они объясняют эти прыжки, и получили красноречивый ответ — Резкое выпрыгивание на границе двух сред разной плотности позволяет китам чиститься от паразитов. Ах, вот как! А мы видели, как выпрыгивают раз за разом новорожденные, несколько дней от роду, киты. Ни один паразит еще не успел к ним присосаться, и прыжок — это чистая радость. Прятки, по всем правилам, ты начинаешь играть с дельфином, и вдруг он исчезает. На самом деле он у тебя за спиной. Но в этом и заключается смысл. Ты должен постараться его увидеть, а он должен этого не допустить. Ты резко поворачиваешь голову, а он, предугадывая твое движение, успевает спрятаться. Выиграл всегда он и получает от этой игры колоссальное удовольствие, потому что играть в нее может только с нами. В отличие от дельфинов, мы почти не умеем чувствовать того, что происходит у нас за спиной. У них есть многофункциональный инструмент, которым они виртуозно пользуются — пузырьки воздуха. Они умеют делать их так, что каждый пузырек обладает почти нейтральной плавучестью. Таким образом, он способен зависать на месте, не всплывая достаточно долгое время. Иногда это игрушки, которые можно подбрасывать, делить на части — вертеть с разной скоростью. Иногда цепочки таких пузырьков — ограда, загон для рыбы, за пределы которого она, считая его непреодолимым, не решается выходить. А когда нас приглашают к игре в салочки или в прятки, те же цепочки, как камешки на дороге, указывающие нам путь. Какая метафора наших убеждений, запретов и лозунгов. И еще... Это подарки друг другу, а иногда и нам, в буквальном смысле слова, напоминающие чудесные букеты цветов, узоры, фигуры, плавные, живые, сверкающие. Мы не сразу поняли, что если тебе дарят такой букет, но ты не берешь его, это расстраивает их, ты должен взять его, принять, получить, дотронуться до него рукой или всем телом, а не проплыть мимо. Такими подарками... Они обмениваются в своих парах. Мы предполагаем, что в каждом таком цветке может содержаться значительно больше, чем мы пока способны прочесть. Они иначе общаются с водой, посылая щитовые послания, и каждый их букет может содержать в себе больше, чем любые наши носители информации. Это искусство. Наше искусство останавливает мгновение для вечности, а потому требуют таких материалов, как холст или камень, их из вечности направлено в это мгновение, сама идея остановки которого, вероятно, несовместима для них жизнью. Это живое искусство, сейчас, потому что больше некогда. Иногда, когда тебе очень хочется сделать удачные снимки, и вся голова занята именно этим, они как будто из чувства противоречия, Совершенно не расположены сниматься. Единственное, что остается в таком случае на фотографиях — удлиняющиеся хвосты. Но бывает наоборот. Ты взял с собой камеру почти просто так, на всякий случай. Ты занят игрой, и она тебе только мешает. И вдруг для тебя устраивается сумасшедшая фотосессия, когда, явно позируя, один из них сменяет другого, создавая фантастическое дефиле вокруг тебя — заглядывая в объектив, демонстрируя неповторимые чудесные кульбиты. Однажды мы нажали на кнопку видеокамеры только один раз, включив ее. Съемка продолжалась двадцать минут, пока не кончился аккумулятор, и все это время единым кадром, не прерываясь, перед объективом на расстоянии вытянутой руки «Танец дельфинов». «Как только им становится скучно с нами», или если мы раздражены, агрессивны или фамильярны, они уходят. Почему в своей жизни мы не делаем так же? Потому что это неприлично. Потому что считаем более приличным улыбаться и изображать заинтересованность, мучаясь от скуки с надоевшими собеседниками. Чем свободнее, радостнее, раскованнее, чувственнее мы играем в воде, тем больше нравится это им. Несколько раз... Рассматривая видимое пространство в бинокль и убеждаясь, что их нет, мы просто отправлялись поплавать и поиграть в воде, сами для себя, понырять, сочинить какой-нибудь танец в воде. И как только мы отдавались этому занятию целиком, к нам присоединялись дельфины. Иногда у них есть желание скорости, на перегонки. Мы не можем удовлетворить его, но у нас есть легкая и быстрая лодка, Два ее мощных двигателя, не соперники им, но все же. Это неповторимое ощущение для нас. Лодка, задрав нос, на максимальной скорости летит к убегающему горизонту, а справа и слева от нее стометровыми крыльями идут дельфины, сменяя друг друга там, где находится центр игры, у самого носа лодки, выписывая перед ним восьмерки, переворачиваясь на спину, синхронно выпрыгивая из воды чтобы увидеть наши счастливые физиономии. Когда нам стали доверять, мы смогли наблюдать занятия в дельфиньем детском саду. Одно из них оставило очень сильный след. Дельфины, как и мы, нуждаются в том, чтобы достаточно часто всплывать на поверхность и дышать. Если кто-то из них внезапно утрачивает такую возможность, например, потеряв сознание от полученной травмы, остальные приходят ему на помощь, вынося на поверхность и поддерживая на плаву. Мы видели, как взрослый дельфин обучал этому малышню. Он абсолютно прекращал двигаться и картинно-медленно уходил ко дну. Увидев это впервые, мы были напуганы, решив, что дельфин действительно тонет и одновременно поражены тем, как дельфинята окружили его и неумело начали выталкивать на поверхность. Здесь он... Мгновенно пришел в себя, в буквальном смысле раздал ученикам указания, и все с самозабвенным артистизмом повторилось вновь несколько раз. Это было очень смешно и очень пронзительно. Почему нас никто не учил выносить своих на поверхность, когда становится нечем дышать? Как мы можем научить этому свою малышню, если не умеем сами? Как они выживают в дельфинариях? Далеко не все, совсем нелегко, но все же, как некоторые из них, предназначенные для безграничной свободы и одновременно способные на глубочайшую депрессию, не только выживают, но и веселятся в дельфинариях. Тренеры, пытающиеся заниматься дрессировкой дельфинов, отмечают, что эта работа почти не напоминает дрессировку животных. Метод кнутая пряника не работает — Дельфины выполняют трюки и самостоятельно придумывают более сложные, но только в том случае, если находят их интересными и относятся к ним как к творческой игре. Виктор Франкл и Бруно Беттельгейм, два психолога, прошедшие нацистские контрационные лагеря и вышедшие из них несломленными, задались в свое время вопросом о том, что именно отличает тех немногих людей, которые способны сохранить в таком лагере не только жизнь, но и личность, не физическая сила, не исполнительность или покорность, контроль собственного сознания, превращение сознания в зону личностной автономии, способность занять свою голову увлекательным творческим делом, неподвластным внешним фактором, сочинение поэм, воображаемое путешествие, проигрывание шахматных партий, любое подобное занятие. Понимание свободы как внутренней, а не внешней категории, овладение собственным сознанием — увлекательное дело для него. Гроза. За два дня до окончания очередной экспедиции они ушли. Такое бывало неоднократно во время предыдущих встреч. Накануне они обычно очень заняты, Мы уже привыкли понимать, что они готовятся к большому походу, и им не до игр с нами. На этот раз все было иначе. Такой подготовки мы еще не видели. Это были сумасшедшие слаженные гонки на короткие дистанции, сопровождавшиеся звуками такой интенсивности, что они были слышны даже на поверхности. Казалось, они гоняли, нагнетали, аккумулировали безумной напряженности энергию. Так продолжалось до вечера а утром их уже не было. Куда они уходят и зачем? Не знаем. Принято считать, что они отправляются на большую охоту. Ночью разразилась гроза, такой силы, что все мы, 16 человек, высыпали на палубу и наблюдали грандиозное зрелище, равного которому никто из нас не видел. Не было ветра, море было спокойным, над кораблем в чистом просвете между тучами — стояла полная луна, а вокруг били из непроницаемого черного неба в линию горизонта фантастической мощи молнии, пронизывая электричеством каждую молекулу воздуха. Наш капитан, много лет работающий в этих местах, растерянно сказал, что такого не видел здесь, на границе с Суданом. Никогда. Да и вообще последняя гроза прошла в этих местах два года назад. Совпадение — Но шаманы умеют вызывать дождь. Несколько лет назад в Эквадоре мы говорили с одним из них, пытаясь расспросить его, как он это делает. Активный транс, неистовый танец, во время которого аккумулируется энергия и молитва. «Ты просишь о дожде?» «Нет, это ничего не даст». «Кого просить о дожде?» «Я прошу у дождя. Он всегда есть. Нужно только попросить его пролиться». Грозы, в прямом смысле слова, заряжающие Землю и обновляющие воду, — самый главный источник образования стоячих волн в оносфере Земли, так называемый шумановский резонанс. Благодаря ему на планете поддерживается электромагнитный баланс, без которого невозможна жизнь. Его частота совпадает с альфа-ритмами головного мозга, доминирующими у дельфинов постоянно, а у людей — во время спокойной сосредоточенности, медитации или молитвы. Утром после грозы небо было совершенно чистым, если не считать небольшого облака, которое мы сфотографировали, пока оно не растворилось в воздухе, и вернулись дельфины. В китайской книге «Перемен и дзин» гроза, джень, едва ли не самая сильная из всех ситуаций, символизирующее развитие, наступающее после накопления новых сил. Ее текст с этой ночи мы помним наизусть. Свершение. Гроза нагрянет, испугаешься, а потом засмеешься. Гром пугает за сотни верст, но не прольет ни капли жертвенного вина. Облако и вода. Двумя этими словами, объединенными в одно, унсуй, в Японии называют странствующих монахов И этой же метафоры обозначают любовь, потому что это образ единства и вечного обновления. Облако проливает дождь, пополняя океан, чтобы он, испаряясь, породил новое облако. Нам недостаточно с ними того, на что мы привыкли полагаться. Мы почти не пользуемся здесь словами, потому что они неточны и искусственны, остаются мысли и чувства. Но Пабло Верон... Говорит, что мысль слишком медленно для того состояния, которое называется танцем. А Пепе... Что здесь ему впервые не хватает глаз для того, чтобы вместить увиденное? Последний день перед возвращением. Рано утром, затемно. Мы должны были отправляться в порт, и накануне нам было устроено пиршество. Мы провели в игре с дельфинами пять часов подряд. Мы плавали так и столько как и сколько плавать не в состоянии, мы все же осознаем свои возможности или не осознаем. И когда до заката и темноты оставались последние минуты, они подвели каждого из нас ровно к корме нашего судна и ушли на закат в последних лучах солнца. Это было, пожалуй, чересчур даже для нас, подействовав так, как сентиментальные фильмы голливудских мелодрам действуют на слезоточивых домохозяек. Киты. С момента открытия постоянной резиденции посольства дельфинов на Канарских островах самыми близкими нашими друзьями стали гринды, глобицефалы, кругоголовые, большие дельфины, киты-пилоты. Как у людей, личные особенности которых в разных странах и культурах различны, у каждого вида дельфинов Также есть отличительные черты. Афалины — снобы, пятнистые дельфины общительны, гринды неторопливы и сильны, а отношения с ними могут стать очень личными и глубокими. Они откуда-то знают, когда мы приезжаем, и встречают нас в первый день недалеко от порта, а в последний непременно провожают. Когда мы встречаемся в воде, мы несколько раз кланяемся друг другу головой. Это выглядит очень по-человечески, но научили нас этому они. Не знаем, что это значит для них, но в любом случае теперь это наше обоюдное приветствие. Если у них есть время и настроение, они остаются с нами подолгу, и мы знаем, что не умеем, не можем так и столько плавать и нырять без них. Но с ними мы не только не устаем, а напротив, выбираясь из воды, Чувствуем себя так, будто получили заряд чистой энергии. Наши знакомые, следующие свойства воды, говорят, что так оно и есть. Они обладают способностью поляризовать воду вокруг себя, превращая ее в движущийся вместе с ними аккумулятор с бесконечным зарядом. И если ты допущен в зону очень близкого контакта с ними, ты пользуешься этой энергией. Фактически, плывя в ней вместе с ними, и получая больше, чем отдаешь. Мы узнаем их семьи, и многие из них издалека, а они еще раньше нас и нашу лодку. Мы видим, как они растут, и знаем, что происходит в их жизни. Наш главный друг, Карасон, на испанском сердце, когда он был подростком, у него на боку был узор, напоминавший нарисованное сердце, потом он прошел, недавно представил нам, свою спутницу жизни. Как только мы познакомились, он без устали предлагал нам всякие игры, взахлеб изучая нас, таких странных существ, почти ничего не умеющих, но почему-то забавных, до той поры, пока однажды Николь, уставшая от их экспериментов на глубине, не начала, плывя бок о бок с ним на поверхности, петь ему какую-то песню, прямо так, не снимая маски с трубкой, не раскрывая рта, гудеть какую-то нежную мелодию. Это было для него гипнотическим опытом. Медленно плывя рядом, он весь превратился в слух, внимательно глядя на нее своим космическим глазом и затаив дыхание, старался не пропустить ни единого звука. Это продолжалось больше двадцати минут, и, возможно, было первой человеческой песней, которую слышали гринды. Они очень социальны, они живут семьями, в каждой из которых по 12-15 существ, сохраняя эту связь ежедневно в течение всей жизни и очень тесную связь между семьями. Их школа, например, организована примерно так же, как наша. Мамы из разных семей приводят туда детей на несколько часов, с ними занимаются общие наставники, а после занятий за ними приходят старшие И разбирают их по домам. Иногда они встречаются целыми семьями по пять-шесть семей. Это очень мощное зрелище. Несколько десятков глобицефалов вместе. Дети играют, дамы общаются, главы семей ведут неспешные беседы, напоминающие достойный сигарный клуб. А молодежь знакомится друг с другом. Невеста всегда избирается из другой семьи. Их отношения пронизаны нежностью друг к другу. Они, в буквальном смысле слова, плавают, взявшись за руки. Свадьба, как иначе назвать это событие, продолжается целый день, и на нее приглашаются не только близкие семьи, но и другие виды, например, афалины. Новая пара возглавляет шествие, почти постоянно касаясь друг друга и не отводя друг от друга глаз. За ней следуют самые близкие – за ними чуть более дальние родственники. Они устраивают иногда совместные межсемейные пикники. Тогда на поверхности остается только один или два дельфина. И если не знать ничего об их образе жизни, можно подумать, что это одиночки. Но они неразлучны семьями. И если подождать несколько минут, ты увидишь, как вынырнут на поверхность остальные, а эти двое дежурные. Они здесь, чтобы следить за тем, что происходит на поверхности, и в случае появления, например, большого корабля, предупредить остальных. Когда умирает маленький Гринда, семья на несколько суток становится траурной процессией, впереди которой, держа носом на плаву ушедшего, сменяя друг друга, идет кто-то из взрослых, за которым широким клином, медленно и отставив все другие занятия, в тишине идут остальные. Они не ныряют и становятся в это время легкой добычей для туристических лодок, обещающих клиентам встречу с дельфинами. Когда такая лодка приближается слишком близко, появляются афалины и начинают выписывать перед ее носом кульбиты, которым позавидовал бы любой дельфинарий. Устраивая это шоу, они легко и быстро отводят лодку так, чтобы процессия скрылась из глаз, И исчезают. Рафа, наш оператор, едва ли не единственный в мире, умеющий снимать на задержке дыхание, шаман, способный становиться своим в их семье, говорит, что они каждый раз учат его всего двум вещам, по сравнению с которыми все остальное ничего не стоит — любить и дружить. Даже плавая уже с гриндами, мы долго не решались преодолеть кажущуюся огромной дистанцию от дельфинов к китам, Мы понимали, что дельфинам удобно общаться с нами, мы соразмерны. Но киты — существа размером тажный дом. Им же нужно делать физическое усилие, чтобы остаться с нами на какое-то время. Один взмах хвоста, и мы отстаем на 30 метров, не догнать. К счастью, они не помещаются в бассейны, поэтому никто не знает, как их изучать, и науке вообще ничего о них не известно» кроме набора благоговейных средневековых суеверий и двух-трех фактов. Самое большое в природе сердце объемом в кубический метр, гигантский, 20 килограммов, и наиболее сложно организованный на планете мозг. Наше первое путешествие к ним — Гавайи, одна из тех немногих точек Земли, где раз в год собираются тысячи горбатых китов. На две недели они оставляют все занятия, кроме одного. Сплывают только, чтобы вдохнуть и погрузиться вновь. Они вертикально замирают на небольшой глубине и поют. То самое забытое нами слово, которое было в начале начал. Ритм, рисунок их песен, не похож ни на один другой рисунок, кроме тех, что образуют песнопения монахов в считанных монастырях, где еще помнят, как это делается, — киты и монастыри, в каком пространстве они совпадают. С поверхности воды ты почти ничего не видишь, кроме одного. То тут, то там появляется фонтанчик выдоха. Они всплывают на поверхность только для того, чтобы сделать один вдох и снова нырнуть. И все опять пустеет. Но как только ты погружаешься в воду, ты слышишь самый грандиозный полифонический хор во Вселенной. Это космическая полифония. Каждый кит выводит свою партию, но она точно и гармонично вписана в общую партитуру. Наши музыканты и звукоинженеры анализировали десятки часов записей и убеждены. Это музыка, развивающаяся по всем канонам музыкального произведения. В ней есть ритм, размер, тональность, основная тема, рефрены. Композиции меняются несколько раз в сутки, но все они представляют собой импровизации на одну тему. Это тема нынешнего года, в следующем году она немного изменится. Чем они заняты, вися на небольшом расстоянии друг от друга все это время? Ученые утверждают, что это брачные песни. Киты — поют только мужчины — Остальные члены семьи в это время неподалеку, но отдельно занимаются своими обычными делами. Киты призывают самок. Ничего этого не происходит. Здесь нет никакого сексуального содержания в бытовом его смысле. А занятие любовью с мирозданием ученые говорить не готовы. Вода — живая волна. Звук в ней создает узоры, сохраняющиеся неделями, в радиусе сотен километров. Самый мощный и полный звук природы — песни китов. Человек уже давно научился использовать звук в медицине и в быту, им можно даже выбивать ковры. Особыми свойствами обладает живой звук — музыка, заклинания, молитвы. Об этом знают гениальные музыканты, шаманы, целители. Живой голос передает информацию, несущую нецифруемый компонент чувства, безошибочно попадающий в каждую клетку слушающего. Океан — планетарный резонатор, музыкальный инструмент, без которого невозможна жизнь. Раз в год приходят настройщики. Их почти ничего не может отвлечь от этого занятия, кроме действительно важного события. Мы возвращались на берег ближе к вечеру и однажды, разглядев в бинокль нечто странное в океане, отклонились от курса, чтобы подойти поближе. На поверхности, совсем не погружаясь и тяжело дыша, лежал кит, девочка. Было видно, что ей нехорошо, и она предельно измотана. Через несколько минут на поверхности показался большой взрослый кит, который вновь нырнул, как только сделал глубокий вдох. Кит, не принимающий участия в хоре. Нам потребовалось какое-то время, чтобы понять, что на наших глазах рождается новый член их семейства. Это продолжалось около двух часов, и все это время папа оставался внизу, страхуя появление на свет новорожденного и всплывая на несколько секунд примерно раз в десять минут. Когда появился ошеломленный случившимся китенок, еще не очень ориентировавшийся в окружающем, Мама несколько минут поддерживала его носом, чтобы впервые в жизни дать надышаться самому. А потом он поплыл. Смешно очень, по-детски, взахлеб от неумения и любопытства, и она своими длинными шестиметровыми плавниками, как настоящими руками, придерживала его, чтобы он плавал вокруг и не отходил далеко. А папа выглядывал теперь чаще, высовываясь из воды чуть ли не на треть, чтобы глазами рассмотреть, как чадо выглядит с воздуха. Мы пошли в воду. До этого мы никак не хотели их потревожить и сняли первый час жизни, все святое семейство. И теперь уверены, киты приходят в мир осознанными, не нуждаясь в вязком пробуждении сознания. Дело не только в том, что с первой минуты они должны контролировать свое дыхание, чтобы не захлебнуться, Дело в тех отношениях с миром, которые у них есть сразу. Проход сознания в этот мир — насквозь, сногсшибательное открытие для материалистического взгляда на жизнь и сознание. Мы вернулись на берег затемно, до предела наполненный тем чудом, которое только что произошло на наших глазах, и, конечно, прямо в порту нашли столик, чтобы поднять бокал... За нашего новорожденного крестника мы не могли говорить, могли только улыбаться и обнимать друг друга. Мы были первыми, кто присутствовал при этом, потому что киты уходят рожать подальше от берега, от людей, лодок, и еще никто не видел этого. Ни морские биологи, ни рыбаки, ни наш капитан. И вот нам выпал этот несказанный подарок. Граница сред... Суша и море. Довольно контрастно. Капитан помог вернуться в реальность. Ребята, сказал он, и мы приготовились услышать тост из уст американского морского волка. Мы задержали с вами сегодня на 4 часа. Вы оплатите это время сейчас? Кошелоты напоминают огромных плывущих мумитролей. Когда много планктона и видимость не очень хороша, Ты вначале еще не видишь, но уже чувствуешь, на тебя надвигается кит. Потом вода в каком-то месте густеет, ты начинаешь различать контуры, и внезапно рядом с тобой оказывается живая стена, из которой на тебя смотрит глаз. Этот взгляд дельфинов и китов, его не найдешь больше ни у кого. У любого животного взгляд может выражать очень много». В глазах у собаки спрятана удивительная глубина чувств, в глазах слона — огромная мудрость, но ты всегда знаешь, что это собака, а это — олень, слон, тигр. И удивительные выражения глаз, и живущих в них чувств — это их глаза и их чувства. Так происходит и с глазами людей, с глазами детей, даже с глазами близких и любящих родных. В отличие от них... Глаз кита дает тебе мгновенное сознание того, что Вселенная — это не только то, что ты видишь, и не то, что видит тебя. Это глаз, который смотрит на тебя и узнает тебя, знает тебя и о тебе больше, чем этот кит и больше, чем ты сам. Это не столько взгляд конкретного существа, сколько чего-то большего, что смотрит из него. Источник этого взгляда — не в этом существе не в этом моменте, а в вечности. Такой взгляд смотрит с немногих лучших икон. Он меняет мировоззрение, потому что является им. У острова Маврикий живет большое семейство, в котором около 70 кошелотов. Так сложилось, что охота на них здесь была запрещена раньше, чем в других местах, это уже второе поколение — никогда не видевшие нападений со стороны людей, поэтому знакомство с ними здесь легче, чем где-то еще. Это единственные зубатые киты, самые крупные, плотоядные, самые большие хищники на планете. По существу, очень большие дельфины. Когда они играют друг с другом, это превосходит все фантазии голливудских режиссеров об играх гигантов. С нашей экспедиционной лодки — уступающий любому из них размерами, это выглядит так, что перехватывает дыхание. Оказавшись в воде, с изумлением понимая, что страха нет, остались только восхищение и спокойствие. Франсуа Сарано, когда-то бывший директором по науке команды Кусто, много чего повидавший, но попавший к кашалотам впервые, поднявшись на борт после первой встречи, сказал, «Знаете...» Я нашел научное определение кошалота. Это 50 тонн нежности. Издалека, когда ты еще не можешь оценить размер, ты уже можешь примерно узнать возраст кошалота. Чем он меньше, тем больше у него рыб прилипал. Малыши еще не умеют нырять на глубины, которых не выдержит ни одна рыба. Мы не умеем произносить их имена и пользуемся теми, которые сами дали им. У Эллиота еще есть рыба прилипала, ему всего шесть лет. Он странно вел себя с первого дня нашего знакомства, подплывал к каждому почти вплотную до расстояния вытянутой руки и на 90 градусов раскрывал свой рот, в котором только-только начали резаться зубы. Это довольно сильное ощущение. Ты почти находишься в пасти кита». Только накануне отъезда мы разглядели причину. В его десне торчал большущий рыболовный крючок. Ни он, ни его родные не могли вытащить его, и он жаловался нам. Это была необычная стоматологическая операция. Один человек доставал крюк, а еще двое держали челюсть пациента, чтобы он рефлекторно не захлопнул ее, если станет больно. Все понимали, что это не более, чем психологическая страховка. Если кошелот решит закрыть рот, двое мужчин ни на секунду не задержат этот процесс. Не закрыл, конечно. Все прошло хорошо, и мы уехали. И вернулись через год. И в первый раз, выйдя в океан, увидели, как на полной скорости к нам несется кит. Эллиот катал нас на спине, вставал вертикально, и своей головой поднимал над поверхностью, прижимался к нам лбум, щурил глаза, как гигантский счастливый кот. И, конечно, наши отношения со всем его семейством изменились. Нас приняли. Хищник хищника видит издалека. В отличие от китов-гробачей, кошелоты, обладая эхолокацией и развитым языком, не поют. Но в каждом их дне... Есть занятия, которое очень напоминает хор горбачей. На некоторое время, от получаса до двух часов, они также зависают вертикально на небольшой глубине. Ты можешь нырнуть и плыть внутри самого фантастического, живого, зачарованного леса. Их глаза полуприкрыты, но внимательны. Если ты двигаешься плавно, ты им не помешаешь. Они застывают практически недвижимо и молча. Французы называют это шанделес, свечи. Солнце, пробивая сквозь воду, играет на их головах, заставляя их светиться золотом. Морские биологи считают, что так они отдыхают. Мы же и говорим, любимая работа неотличима от отдыха. В чем же это их работа? Для чего нужен этот миллионами лет сохраняющийся, а значит, востребованный прямо сейчас гигантский мозг, колоссально избыточный для биологического выживания, и гигантское сердце. Что-то известно и даже имеет научное название «большой биологический насос». Это о том, что киты, питающиеся на глубине, выносят на поверхность продуктами своей жизнедеятельности глубоководные вещества – необходимый для образования фитопланктона, без которого неоткуда взяться воздуху. Две трети воздуха на планете образуются не благодаря лесам, а именно так. Если этот насос перестанет работать, мы задохнемся. Что-то является лишь предположениями. Когда они поют, когда говорят, когда мыслят, они производят, излучают волны, взаимодействующие со средой их обитания, водой, мировым океаном. Если эти волны гармоничны, они гармонизируют состояние воды, не изменяют ее химический состав, но делают что-то иное. На уровне межмолекулярного взаимодействия, структуры, волновых характеристик творят нечто благоприятное для жизни на планете в целом — живая вода. Что-то из области легенд. У разных народов сохранились почти одинаковые мифы и легенды о китах, суть которых в том, что они нас снят. Видят странные сны наяву, в которых мы не такие, как есть, а такие, какими можем быть. И это, по образу, происходит с нами. Имя дельфина. Латинское слово «коммуникация» на самом деле обозначает не обмен информацией, а поиск общности, общения, совпадения, резонанс, категории в большей степени волновые и энергетические, чем рациональные. Различие огромно, как между влюбленностью и брачным контрактом. В полной мере это чувствуешь при общении с дельфином. В этот момент возникает безошибочное ощущение, наполненного содержанием персонального диалога, гораздо более точного и непосредственного, чем привычные нам вербальные диалоги друг с другом. Ты понимаешь, принимаешь, впитываешь все смыслы, они живут в тебе, но попытки рассказать о них разбиваются в дребезги, а не возможность подобрать слова. Язык ⁇ это способ символического отражения мира неотъемлемая функция сознания, разные языковые системы, разные сознания, разные картины мира. Все это давно известно, но дело в другом. Язык является не просто инструментом для описания мира, но механизмом, позволяющим всякий раз пересоздавать мир заново. Слово — это заклинание, мгновенно вызывающее из пространства возможностей законченный образ, Слепок предмета, явления, смысла, чем точнее, богаче и красивее язык, тем гармоничнее создаваемый им мир на уровне цивилизаций, социумов, отдельного человека. Несмотря на огромное число фундаментальных исследований языка, само его появление остается для современной науки совершенно необъяснимым. В привычном понимании дети не учат родной язык, Такое впечатление, что они его получают в крошечном возрасте, вдруг начиная говорить, почти сразу совершенно правильно и ясно. Нейрофизиологи доказали, что обработка информации, получаемой человеком при пользовании родным языком, и информации, получаемой при использовании второго языка, освоенного в зрелом возрасте, происходит в разных областях мозга. Дельфины обладают развитым языком. Это доказано задолго до нас. Метод ЦИПФА, основанный на математическом анализе частоты повторения лингвистических паттернов, показывает, что уровень развития и сложность языка дельфинов не уступают человеческой речи. Когда, наконец, нам удалось это доказать, только в 2017 году, Во время Международного культурного форума в Санкт-Петербурге это хоть чуть-чуть изменило принятый взгляд на мир. Мы назвали это «детской революцией». Дети живут в мире, населенном живыми естественными чудесами. В нем есть не только то, что можно пощупать руками, в нем живут говорящие звери. И вот международным научным сообществом было признано, что звери говорят. Язык связан с восприятием мира. Более того, фактически он является способом его пересоздания. Каков мир вокруг, таков язык, и далее, каков язык, таким будет новый мир и сознание говорящего. Вероятнее всего, язык произошел не только от необходимости взаимодействовать с окружающим миром, но и от потребности взаимодействовать с самим собой. В отличие от нас, Полушария мозга дельфинов не асимметричны, они зеркальны. В сочетании с тем, что когда они отдыхают, спит лишь одно из двух полушарий, и это дает возможность непосредственной осознанной коммуникации между зоной фантазии, существующей в каждом мозге, и зоной реальности, между сном и явью, возможность беспрепятственно переносить происходящее во сне в реальный мир, осознавая и воплощая эти подсказки и связи. Вечная мечта адептов эзотерических практик — осознанное сновидение. Существует исследование, доказывающее, что у каждого дельфина есть индивидуальное неповторимое имя. Учитывая, что звуки, а тем более ультразвуки, в воде распространяются значительно лучше, чем в воздухе, дельфины способны общаться на огромных до нескольких сотен, а в случае китов и тысяч километров в расстояниях имеют обыкновение начинать персональное обращение с имени того, к кому обращаются, а заканчивать его своим именем, как подписью. Ученые любят изобретать эвфемизмы и, избегая в данном случае слова «имя», называют личную подпись дельфина автографом, а обращение одного дельфина к другому – мимикрией автографа. И известно, что два дельфина могут обсуждать друг с другом третьего. Ни одно другое существо на Земле, кроме, разумеется, человека, не способно на это. Что они могут при этом произвольно менять угол, канал, конус, передачи сообщения, делая его либо максимально широким и открытым для всех, либо узконаправленным, чтобы, кроме того, кто находится непосредственно на прямой линии передачи, никто не смог подслушать диалог. В отличие от нас, дельфины способны произносить несколько различных звуков одновременно. Знаменитые щелчки, свист и ультразвук. Само по себе существование этих трех звуковых координат дает основание предположить, что язык дельфинов объемен, что они способны передавать друг другу не просто слово, условно обозначающее некий предмет, понятие или эмоцию, но трехмерный объемный образ, практически полный слепок предмета, включая его просвеченный ультразвуком внутренности, например, состояние нашего организма и состояние нашего сознания, и тогда они способны непосредственно передавать друг другу не только совершенные изображения, но чувства и смыслы. Их звуковой диапазон гораздо богаче нашего, в разы шире и в инфразвуковой, и в ультразвуковой области. Плотность информационного потока также может многократно превосходить нашу. Афалина умеет производить до 700 импульсов в секунду. Если верно распаковать то, что нам кажется одним звуком, может оказаться, что внутри содержится большой объем информации. Они в прямом смысле слова видят звук, в отличие от нас, области головного мозга, отвечающие за анализ аудиальной и визуальной информации, не разделены. Нам со специалистами-математиками удалось сделать программу, которая визуализирует звуки дельфинов, чтобы хоть в каком-то приближении увидеть их голоса так, как видят они. И это завораживающе красиво. Мы проанализировали тысячи паттернов их речи, сравнив их с антропогенными звуками. Наиболее яркие соответствия представлены на этой странице. По существу, это все, что мы знаем о языке дельфинов. Мы понятия не имеем ни о его структуре, ни о том, каким образом его обрабатывает их мозг. В отличие от нас, создавших технологическую цивилизацию, основанную на цифровом языке условных значков, в некотором приближении кодирующих действительность, Аналоговый язык должен был привести к эволюции совершенно другого разума, иначе устроенному сознанию. Мы живем в плоском и твердом мире. Все наши перемещения — ползание по жесткой плоскости. Их мир трехмерен, текуч, един и постоянно изменчив. Трудно вообразить, насколько более объемным и текучим должен быть язык, адекватно отражающий такой мир, и такое сознание. Страны, где развивалась иероглифическая письменность, изначально стремившаяся передать начертаниями знаков не только целые образы и понятия, но и присущие им вибрации, отличаются особым типом сознания, и вечное деление запада и востока, двух менталитетов, двух философий, двух образов жизни, лишь крошечное подобие той разницы, с которым мы сталкиваемся при встрече с дельфинами. Нужно хотя бы понять, что различия больше, чем между нашим аудиальным языком и визуально-кинестетическим языком жестов глухонемых, ни в чем не уступающих обычным людям, хотя и обходящихся без звуков вообще. Если не принимать во внимание коды, которыми пользуются дрессировщики, в обозримом будущем — мы не сможем составить человека дельфиний словарь, хотя бы потому, что львиная доля того, что носит название на языках людей, просто отсутствует в их мире. В сети наши, не к ночи будь помянуты, бесконечные офисы, страховки, аренды, заводы, разводы, эстрады, зарплаты, промышленные комплексы, юридические акты, недогуленные отпуска, бетонные заборы — «Замороженные полуфабрикаты, супружеские измены, верстовые столбы, государственные границы, полицейские портупеи, собачьи поводки, смятые простыни, кошельки, завещания, парки аттракционов, разделы имущества, чемпионаты мира, понижения потенции, накопления, банкротства, юбилеи, самодовольные ораторы, журналисты, атеисты, дорожные пробки, водительские права, штрафные квитанции» налоговые декларации, торжественные клятвы, членские билеты, сигарные клубы, элитные школы, пятизвездочные гостиницы, закрытые общества, противозачаточные таблетки, силиконовые красавицы, мессианские амбиции, изматывающие диеты, досушие сплетни, светские новости, комендантские часы, карьерное продвижение, надоевшая работа, нелюбимые супруги, Должностные инструкции, коллекции безделушек, модные аксессуары, марки чемоданов, швейцарские часы, девочки по вызову, агенты по недвижимости и сама недвижимость, все то, что заботит нас беспрестанно, не дает нам спать, отнимает почти все наши силы, все это настолько не имеет никакого смысла и содержания для них, что, вероятнее всего, было бы сведено к одному и тому же короткому наименованию, некоему аналогу того, что мы называем словосочетанием «чушь собачья», хотя собаки здесь совсем ни при чем. С другой стороны, огромное многообразие нюансов, понятий, образов, чувств, эмоций, смыслов дельфинов неизбежно будет редуцировано при переводе к небольшому и крайне обедненному числу человеческих аналогов, если таковые вообще найдутся. Как положить на язык цифровых символов, которым в конечном счете является сегодня речь человечества, многомерные чувственные опыты? Эта задача кажется еще более невыполнимой, чем необходимость, используя, скажем, лишь черно-белую фотографию, адекватно передать какому-нибудь заезжему инопланетянину всю полноту ощущений, возникающих от заката на морском берегу, все оттенки цветов, запахов, ощущение ветра, играющего волосами, теплого песка под ногами, солоноватого привкуса на губах, шума прибоя, смеси удивления, счастья и спокойствия, возникающих при этом. Понимания на уровне словаря не будет. Возможно, к лучшему. Как выражался Люк Рейнхард, понимание — приз для дураков. Нужно согласиться с тем, что сейчас... Такие, как есть, мы способны понимать только в антропоцентрической модели, пытаясь спорить друг с другом, как несколько компьютеров, обладающих кучей никчемных рецепторов и способностью к анализу. Один утверждает, что это сине-голубое, другой, что оно теплое и влажное, третий, что оно горько-соленое, четвертый, что оно пахнет йодом и озоном, пятый, что оно журчит и шумит, а шестой объявляет, что в целом это H2O. Никакой из этих компьютеров не способен знать, что такое в жаркий день, разбежавшись по тиковой палубе, зажмурив глаза, прыгнуть в море. Но человек это знает. На этом уровне и возможен контакт. Нашему сыну было шесть лет, когда переезд в другую страну, заставил его общаться со сверстниками, говорящими на незнакомом ему языке. Было удивительно наблюдать, как уже через несколько дней он играл с ними на детской площадке. Это было идеальное взаимопонимание. Он мог пересказать все, что они обсуждали, так как будто никакого языкового барьера не существовало. Майоль, долгое время бывший в тесном контакте с дельфинихой по имени Клоун, писал, что хотя он не может объяснить, как именно это происходило, их постоянно связывал безусловный телепатический контакт. Во всяком случае, не только она с удивительной чуткостью считывала его настроение и намерение, но и он каким-то образом очень четко воспринимал ее состояние и ее послание. Исследования Лили привели его к убеждению, что дельфины способны передавать друг другу голографические картины, и, возможно, не только звуковым способом. Экспериментируя с измененными состояниями сознания в изобретенной им камере сенсорной депривации, куда был выведен единственный источник связи с внешним миром — звук из бассейна, где плавали дельфины афалины, он утверждал, что осознавал все содержание их общения, хотя и был бессилен передать его словами кроме все тех же наших затертых кодов — любовь, вселенная, единство, создание. Что происходило с его сознанием, со скрытыми в нем способностями? Что включалось в нем в этой темной ванне, заполненной теплой соленой водой и соединенным микрофоном с парой дельфинов? Со времен Гюгенса известно, что когда рядом друг с другом с разной частотой раскачиваются два маятника — Через непродолжительное время они синхронизируются. Дельфины, мозг которых постоянно функционирует в альфа-диапазоне, подстраивают нас под свою частоту, переключая нас в режим того самого шумановского резонанса, естественной частоты Земли. Повторим, в альфа-ритме мозг человека работает во время медитации, молитвы, активного транса, глубокого спокойствия и сосредоточенности. В этом состоянии наиболее синхронизирована работа обоих полушарий мозга, и он способен создавать максимальное число новых синаптических связей и воспринимать реальность наиболее целостно, видя другие аспекты действительности. В этом состоянии к нам приходит наибольшее число озарений. Что происходит с нами – Во время встреч с ними — тонкая настройка, вступление, присоединение, включение нас в течение, которое невозможно спутать ни с каким другим, потому что это тот самый единый поток, которым и является Вселенная. Какие средства коммуникации между нами и дельфинами, кроме вербальных, становятся доступны нам во время этого резонанса? Не знаем, но это контакт. Если нет слов, как обратиться к дельфину, чтобы он услышал, чтобы узнал свое имя, чтобы отозвался? Что откликается в нем, резонируя на наше желание увидеться, встретиться? Многие из проводников, с которыми нас сводили эти маршруты, был, похоже, только один, кто, не будучи в состоянии объяснить, что он делает, делал то, что нужно. Абду похожий на фараона с древнеегипетских брельефов, застывал на некоторое время на носу лодки, обводя море расфокусированным, как будто обращенным внутрь взглядом, и тихо насвистывал одну и ту же ноту на пределе слышимости, а иногда просто беззвучно шептал что-то, и приходили дельфины. Случайность? Опять случайность? Чтобы отозвалась струна на гитаре, стоящей в дальнем углу, нужно, тронув пальцами, заставить вибрировать струну, настроенную также на другом инструменте здесь, в ближнем углу. Значит, на самом деле вопрос звучит иначе. Как вызвать дельфина в себе? Август. Святилище Пелагос, Корсика. Залив Джералата, природный заповедник пустынный маленький пляж в бухте, со всех сторон окруженной скалами. Монахи из местного братства, веками сохраняющего существовавшие здесь традиции, согласились показать нам ритуал, способный, возможно, научить нас чему-то. чувстве рассвета. Горизонт едва начал светлеть, и мы, десяток человек, стоящих на кромке воды спиной к морю, уже на земле, но еще в воде, Выходя один за другим на пляж, каждый выбирал себе камень по руке и, пройдя дальше, находил место у очага, расположенного в центре маленького пляжа. Тот, кто руководил церемонией, делал это, обходясь без слов, лаконичными, неторопливыми жестами, в сумерках их приходилось угадывать. Нам предложили сесть парами, мужчина и женщина, и каждой паре Было дано выпить из одного кубка — теплое парное молоко. Потом мы поменялись камнями. Каждая женщина взяла камень мужчины, а мужчина — женщины. Ритм происходящего позволял чувствовать каждую деталь простых действий, разделенных паузами, в которых были только шум утреннего прибоя и негромкий хор голосов, сопровождавших церемонию монахов, ткавший из воздуха полифоническую вязь напоминавшую григорианское пение. «В тот момент, когда над горизонтом показался край солнца, мы развели огонь и сложили рядом с ним неустойчивое подобие маленькой пирамиды и своих камней, вновь освободившись от них и вернулись к краю воды. Тот, кто вел церемонию, ждал нас здесь с совместительным плоским сосудом, который нам предстоял наполнить до краев руками, зачерпывая воду из моря ладонями и стараясь донести, не расплескав. Потом каждый, один за другим, мы должны были погрузить лицо в воду и задержать, насколько возможно, дыхание. И когда лицо погружал мужчина, чашу держала женщина, и наоборот. И в этот момент, между вдохом и выдохом, каждый слышал над собой единственное указание до этого молчавшего корсиканца — Думай о дельфине, о своем дельфине. Потом жестом нас пригласили сделать вперед несколько шагов. Теперь мы стояли там, откуда недавно пришли. Еще на земле, но уже в море. Берег был теперь за спиной, а прямо перед нами вставало солнце. Мы смотрели на него какое-то время, потом очнулись, и, поняв, что больше нет никаких указаний, обернулись. Монахи ушли. Мы были одни на пляже. Все, что нам хотели показать, было показано. Нет, не все. Когда мы возвращались на катере на свое судно, ждавшее в море, показались дельфины. Случайность — это когда все лучи сходятся в одной точке. Что же было там, на этом пляже? Сосредоточенность, концентрация внимания, обострение органов чувств — Почти вынужденное — зрение, полутьма, слух, пение, прибой, осязание, камень в руках, песок под ногами, вкус, молоко, соль, запах, ветер с моря, пиний, костер, еще интуиция, язык жестов, попытка разгадать символику, ритм и вибрации, полифония, бродикардия задержка дыхания, погружение лица в воду, визуализация, думая о дельфине, измененное состояние сознания, активный транс, ощущение единства с окружающим. Для мозга практически все равно, видеть что-то на самом деле или ясно представлять себе, что видишь. Воображение и реальность неразделимы. Если ты ясно представляешь себе что-то, будучи настроенным на резонансную частоту, Ты начинаешь видеть это на самом деле. Образ, появляющийся в сознании, проявляется как физическая реальность. Соответствие, синхронизм, фокус, материализация. То ли шаманство и ворожба, то ли квантовая физика, если между ними есть разница. Как мы зовем дельфинов? Обращение от слова «образ». Собственно, это ответ. Очень коротко. Мы представляем себе так ясно, как можем дельфина, так, как будто он уже здесь, настолько четко, что на самом деле испытываем чувства, возникающие от его присутствия рядом, и мысленно сообщаем ему о них. Любоваться, вглядываться с любовью, обращаясь к дельфину, мы мысленно любуемся им. Это почти все, что мы делаем, и делаем мы это редко. Завя их. Мы вмешиваемся в их жизнь. Никто из нас не любит, когда не вовремя звонит мобильный телефон. С дельфинами это серьезнее. Завя их, мы используем способ общения с миром, предполагающий неизбежную ответственность за каждую интервенцию. Если хочется продемонстрировать фокус, поразив окружающих, сейчас щелкнем пальцами и придут дельфины. Это не работает. Если делаешь это, не веря или сомневаясь в том, что это работает, это не работает. Если делаешь это с единственным требовательным желанием результата, чтобы обязательно быстро явились дельфины к ноге, это не работает. Если делаешь это просто, чтобы полюбопытствовать, такой вот забавный аттракцион, правда, работает или нет? Не работает. Если это сработало несколько раз... И в следующий раз ты делаешь это автоматически, не задумываясь, проговаривая про себя какие-то заученные слова, но не чувствуя их полностью, это не работает. Если делаешь это, просто очень отчетливо и радостно представляя себе дельфина, только для того, чтобы передать ему свои настоящие чувства, осуществляется случайность. Они приходят. Вообразить дельфина, чтобы он появился. Чтобы... Образоваться рядом, как правило, им достаточно получаса. Где проходит зона контакта? Мы не понимаем, как они двигаются, обгоняя быстроходные лодки. Мы не имеем словарей, чтобы перевести их молитвы. Мы никогда не видели, куда они отправляются ночью. Но, плывя рядом, мы попадаем на частоту их волны. И, повторяя как можем их движение, внезапно обретаем способность... Также сосредоточено вглядываться друг в друга и также безошибочно быть рядом, когда пора. Нет иного способа, кроме сосредоточенного внимания. Нет другой причины, кроме любви. Больше здесь не о чем говорить. Больше здесь ничего нет. Глаза смотрящего. Эпиграф. Мне хочется знать замысел Бога. «Все остальное — детали», — Альберт Эйнштейн. Формула дельфина Когда они дурачатся, в глубине и глаз — спокойствие. Когда они дремлют, их глаза внимательны. Когда они сосредоточены, в глазах у них веселье. Так бывает у редких людей, которых, случайно встретив однажды, уже никогда не можешь забыть. «Что в этом такого?» что навсегда отпечатывается в тебе после минутной встречи. Когда-то мы ломали голову над загадкой, оставленной апостолом Фомой. Многие тайны ты открыл нам. Меня же избрал из всех учеников и сказал мне три слова, и имя же я пламенею. Какие три слова? Понимая, что за неимением других вынужден рассуждать вновь при помощи крайне человеческих понятий, Мы опираемся на наш опыт. Чем бы они ни были заняты, в каждом их деле, в каждом моменте их практики, постоянно присутствуют три составляющих, три главных элемента – игра, осознанность и любовь. Осознанная любовная игра – как модус вивенди и способ взаимоотношений с миром. Игра. Мы все умели жить в игре до известного возраста. Нам было 12, а потом вдруг стало 25. Что случилось за эту дюжину лет? Куда делся тот любознательный, забавный, спонтанный, живой ребенок, которому было интересно все в мире? По Платону игра ⁇ сердцевина истинной природы человека. Игра ⁇ это всегда конструирование иной реальности, создание нового мира. Акт и процесс творения. В индуизме Весь мир и вся жизнь божественная игра. Игра захватывает и поглощает, она завораживает и гипнотизирует. Она не может быть скучной, в противном случае она мгновенно прекращается. Играющий отдает процессу целиком, он присутствует в нем полностью, он совершенно сосредоточен на нем. При этом главный его мотив интерес, природа которого совершенно спонтанно и свободна. Она отрицает какое-либо принуждение и обязательность. Если человек обязан играть во что-то в определенное время с нормированными перерывами, игра кончается. Если она основана на повторяющихся операциях, в которых человек должен преодолевать скуку, она кончается. В этом ее отличие от любого вида тренировок, всегда несвободных, однообразных и скучных. Игра ⁇ это не обязательность. Не существует игр, основанных на принуждении. Не существует игр, основанных на единственной цели получения конкретного выигрыша. В противном случае это либо спорт, либо работа, либо манипуляция. Игра отключает рассудочные схемы житейской целесообразности и требовательно пробуждает воображение и фантазию, креативность, без которой невозможно создание новых реальностей. Игра всегда новая. Она предполагает готовность к неопределенности и наслаждение ею, азартную интригу того, что произойдет дальше. Если в игре все известно заранее, она умирает. Игра основана на чистом желании, которое гораздо сильнее воли, потому что желание автоматически задействует все ресурсы, включая волю. Но не наоборот. Принуждение себя, основанное на волевом усилии, не делает обязательное занятие желанным. В этом смысле в игре нет проблемы ненормированного рабочего дня. Она продолжается, пока приносит радость. Одна из грандиозных ловушек, созданного нами социума, — делай что-то через силу, имея в виду цель. Это даст тебе возможность когда-нибудь, когда она будет достигнута, быть счастливым. Отсроченное навсегда жизнь и счастье вынесенные в неопределенное будущее за рамки настоящего, единственного момента. Мы тратим огромную часть жизни на занятия тем, чем не хотим заниматься, ради того, чтобы позволить себе хоть какую-то часть провести так, как хочется. Но когда наступает эта часть, мы уже не помним и не знаем, как это делается. Когда человек делает что-то, чему внутренне сопротивляется, Он как бы плывет против собственного течения и, конечно, изматывается. Тогда у него возникает потребность в отдыхе и развлечениях. И чем больше таких людей, тем мощнее индустрия столь же искусственных развлечений. Чем более бессмысленным делом человек занимается, тем в более бессмысленном отдыхе он нуждается. Чем более тяжелым и загруженным является его труд, тем более легким и пустым отдых. Но если дело совпадает с тем, что действительно увлекает, все меняется. Это совпадение внутреннего посыла и внешней деятельности превращает любое занятие в духовную практику, потому что в этом случае человек реализует его или свой замысел, то, для чего он предназначен. Чем больше мы наблюдали дельфинов, тем больше формулировали принцип «делать то, что порождает радость», Или не делай вовсе. Настоящее только то, что делаешь по-настоящему. Только тогда ты становишься тем, что делаешь. Мозг обладает нейропластичностью. Но у нее две стороны. Парадокс пластичности. Она может формировать как более гибкое, так и более ригидное поведение, в зависимости от индивидуальной практики. В результате, в прямом смысле слова, у людей разные мозги. У большинства наших современников за работу и удовольствие отвечают разные участки мозга. В результате обучения привычного образа жизни дело и радость разнесены у них в мозгу. Человек способен приучить себя к тому, что нужно заниматься неприятной работой. Он может уговорить себя временно, ради того-то, научить себя отделять удовольствие от работы. Этим он задействует мощнейший механизм нейропластичности, переделывая, разделяя карту собственного мозга и, все тот же принцип, теряя то, что не используется. Мы знаем, мы теряли так лучших друзей, которых временно поглощал бизнес, формальный успех, иллюзия светской востребованности, разрывая естественные связи при занятии неприятным делом, Объединяя карты дела и страдания, они собственными силами успешно создают свои неврозы. Но существуют люди, последовательно занимающиеся тем, что доставляет им радость, и их карты мозга выглядят иначе. Области, отвечающие за дело и радость, не исключают друг друга, а тесно связаны и функционируют одновременно. Научившись работать с современными энцефалографами и анализировать ЭЭГ, мы проверяли. Эти люди спокойны, уверены продуктивны. Они делают дело, от которого получают радость. Работают, играя. Такая игра стоит свеч. Кто-то сказал, что если вы занимаетесь тем, что любите, вам ни одного дня не придется ходить на работу. Так живут дельфины и человеческие дети. Игра — самое главное занятие детей. В это время они не посещают обязательных занятий и все же учатся с такой интенсивностью, с какой больше никогда не будут этого делать. В этих занятиях нет никакого смирения старательной школьницы, нет отработки упражнений, есть лишь свободное создание рисунка, полное азарта и импровизации. Не устаем тиражировать великолепную формулу Альберта Джакометти. Я работаю только ради того чувства, которое испытываю исключительно во время работы. В игре в бисер, Гессе, мастер игры должен был составить партию запахов летнего утра, мелодии Моцарта и магической формулы, причем таким образом, чтобы другой мастер смог ее продолжить. Каждый дельфин — мастер игры. Где он? Тот, кто сможет продолжить. Осознанность. Нынешний человек, если не принимать во внимание его постоянное вмешательство в мир при помощи всерастущего растущего числа технических гаджетов, привык воспринимать себя как зрителя, пассивно взирающего на происходящее. Но сохранились культуры, основанные на уверенности в том, что между зрителем и наблюдателем Есть существенная разница, и что наши отношения с миром никак не укладываются в рамки пассивного созерцания, тогда как сами мы — не только неотъемлемая, но и преобразующая часть наблюдаемого универсума. Что имеется в виду? Вернемся к Ринпочи и Беккио. Внимательное наблюдение равно медитации, или активному трансу, или осознанности — Важнейшее условие – присутствующее состояние сознания, включенность. Согласно исследованиям современных нейрофизиологов, состояние, присущее активному трансу, медитации или сосредоточенной молитве, по существу между ними можно ставить знак равенства. Разница скорее в направленности, в фокусе внимания, если медитация часто направлена на постижение сути вещей, событий, себя самого, того, что есть, на полное присутствие в настоящем моменте, то молитва на проявление из пространства возможностей некоего события на то, что может быть. Это скорее духовное конструирование нового, родственное воображение, игре. В этом смысле молитва ни что иное, как деятельная медитация неотъемлемая часть акта творения. Дельфины, занимающиеся игрой и при этом постоянно пребывающие в состоянии осознанности, это существа, занятые молитвой? Грег Брейден, исследователь феномена молитвы, так называемого «эффекта Исаи, уверен, что наши предки рассматривали каждую мысль, чувство, эмоцию, дыхание, движение, поступок как молитву в действии. С его точки зрения, это искусство было утрачено с остановлением религиозных институтов. Из него ушло главное. В отличие от нынешних, прежние молитвы являли собой не просьбу о будущем, а представление его таким образом, как будто оно уже есть. Смотрите выше. «Кого просить о дожде? Я прошу у дождя». Это не столько прошение, сколько уверенная, важнейший корень, вера, констатация, что желаемо исполнится, да будет так. Молитва – воздействие не столько словом, сколько намерением, чувством, энергией, смыслом, силой сознания, когда сочетаются, взаимно усиливая друг друга, мысли, слова, чувства, действия. Заложники, созданные нами цивилизацией, основаны на штампах и автоматизме. Мы механически твердим зазубренные молитвы своим оцифрованным богам. Но в том-то и дело, что нам нельзя повторяться. Выученная наизусть молитва бред, начетничество, ритуал. Настоящая молитва, потому и является таинством, потому и является медитацией, потому и является активным трансом, что это пребывание целиком в искреннем чувстве настоящего, неповторимого момента, в ней нет ничего заученного, она спонтанна. Это вообще не слова в обычном понимании. Если слова, то заклинания, символы, образы, их исполнение, образ того, что уже есть в пространстве возможностей, в этой массе не поддающейся пониманию физиков энергии, которая является миром. Не как будто, а есть, существует параллельно нашему пути. Нужно только перевести стрелки, как перестроиться на автобане в другой ряд. Такова молитва-медитация, та самая антиэнтропийная сила, не дающая миру коллапсировать. Так живут дети, не способные апеллировать к неясным внешним силам, а просто страстно желающие чего-то. Молящиеся, таким образом, вместо того, чтобы пассивно о чем-то просить, принимает активную творческую роль в мироздании. Такая вера — это принятие нашей внутренней силы в качестве одной из активных направляющих сил мира. Молитва — упражнение не в слабости и безволии, а в силе и воле. Уверенное проникновение в область божественного творения по воле Всевышнего с волей Твоей. Религио дословно означает просто восстановление связи. Мастера медитации утверждают, что Вселенной не нужно диктовать четкую последовательность шагов по реализации образа. Она неизмеримо умнее нас и способна выбирать оптимальные пути. Нужно сосредоточиться на результате и предоставить Вселенной заниматься конкретным наполнением. Если мы достаточно долго и внимательно удерживаем сознанием одно и то же намерение или образ, постоянно ставя перед Вселенной один и тот же запрос, мы изменяем квантовую вероятность события. Мы держим вылепленный мягкий глиняный образ над пламенем сознания, пока он не запечется, не станет плотным, реальным. Мы придумываем образ, конструируем, а потом наблюдаем его, и это наблюдение заставляет его загустеть, проявиться и воплотиться, став реальностью. Мысль — это начало действия, потому что это замысел, как внизу, так и наверху. И если воображаемый образ для мозга равен действительному опыту, что доказано нейрофизиологами, то аналогично для Вселенной созданный в ней образ равен своей материализации. Вселенная почти целиком состоит из загадочной темной энергии. Несмотря на все достижения физики, мы ничего не знаем о ней. Какая энергия трансформирует наши мысли в физические события? Какая энергия позволяет дельфинам выходить за рамки известных нам физических законов? В восточных культурах существует понятие такой универсальной жизненной энергии, «ки», «ци», «чи» — в зависимости от языка. Согласно этим культурам, такая энергия пронизывает все мироздание и присутствует постоянно в любой его точке. Она не воспринимается как сторонняя сила, отдельная от нас. А искусство мастера состоит именно в том, чтобы быть с ней в постоянном контакте, настраивая свое сознание на резонанс, на единство с ней, на целостность. Это... Целостность, тут же корень, что у исцеления, это слияние с миром, прекращающая разобщенность, сердцевина всех духовных учений и трансформативных практик, направленных на преодоление закрытости, отгороженности человека от мира. Мы открываемся, открываем себя. Открытие себя. Какое открытие может стоить столько же? Мы — часть этого мира. Когда мы, волновые по своей природе события, растворены в нем, как дельфины, чувствуем свое единение со всем, все отзывается, мы действуем изнутри. Когда нас много, настроенных таким образом в унисон, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Этот отклик неизмеримо сильнее. Любовь. Мы помешаны на своей свободе выбора, мы носимся с ней, как с хрустальной вазой. Но есть область, в которой мы мгновенно перешагиваем все выборы, потому что там не бывает сравнений. Начало любви — не результат выбора, а мгновенная однозначность случайности. Это ответ Вселенной на некое важное изменение, состоявшееся внутри человека и приведшее его к новому уровню понимания себя к обретению идентичности. Как только это произошло, у него появилось то, что нужно предъявить миру в качестве проекта намерения себя, и это вызвало отклик, которого, как эхо, не могло быть до этого. Платон писал в симпозиуме, «Тот, кто учился науке любви, в конце концов, внезапно увидит природу чудесной красоты, которая не зависит от точки зрения, времени, отношений или места, запомни, что только через такое взаимодействие, созерцая красоту внутренним оком, он сможет порождать не образы красоты, а саму реальность, потому что владеет не образом, а реальностью, и стать другом Бога. Борхес утверждал, что когда пара занимается совершенной любовью, вся вселенная преображается, а пара влюбленных — Становятся всеми парами. На некоторых языках Фаанамур означает заниматься любовью. Но мы знаем, что это значит делать любовь, и знаем, что когда это происходит ночью на палубе, под дном лодки будут дельфины. Согласно многим эзотерическим учениям, то, что удерживается в воображении в момент пиковых любовных переживаний, является непосредственным разговором с Богом. И становится реальностью. Для того чтобы задуманное осуществилось, замысла и осознанности недостаточно, нужна энергия, которой нет в самых подробных планах. Мир реализует не замыслы, а чувства. В конечном счете, одно из двух взаимоисключающих, все остальные производные страх или любовь. Страх разрушителен, Бог есть любовь. Молитва без любви несовершенна. Самые мудрые из нас говорили, «Господи, научи нас молиться, научи сердечному деланию, воплощению любви, ибо нет более важного умения. Научи вниманию, ибо нет иной ценности не искать удовольствия, а творить радость, не жестокости, не войне, а любви. Ибо если говорю языками, и имея всякое познание, а любви не имею, я сосуд пустой, и нет от меня пользы. Что ты делаешь со мной? Что я делаю с тобой? Что делается с нами и посредстве нас, когда мы вдруг начинаем обходиться без слов, обретая способность, плывя рядом в этом бесконечном пространстве времени, даже закрыв глаза, мгновенно и безошибочно продолжать не только малейшие движения, но и намерения друг друга. Какими бы мы ни были, просветленными, реализованными, состоявшимися, поодиночке мы недоделаны и недостаточны. Чтобы узнать себя, мне нужно сначала узнать тебя. Это значит, я и ты одно, или нас двое. Двое, которые составляют одно. Один, в котором двое. Больше, чем ты и я. Что-то третье. Неизмеримо больше, потому что в нем есть все, чего не хватает мне и тебе по отдельности. Где мы пересекаемся? На этой планете все поделено на инь и ян, на женское и мужское, чтобы освободившись от двойственности, обрести целостность, достроить себя до целого, найти друг друга, чтобы вновь стать одним. По формуле. Апокрифа от неверующего Фомы. Когда вы сделаете двоих одним, когда сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю как внутреннюю, когда вы сделаете глаза вместо глаза, образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие. Знаменитая теорема Белла о нелокальности доказала, что между двумя парными частицами Существует парадоксальная, постоянная, непосредственная мгновенная связь. На каком бы расстоянии друг от друга они ни находились, то, что происходит с одним, в ту же секунду отражается в другом. Обмен информацией со скоростью, бесконечно превосходящей скорость света. Здесь нет обмена информацией. Это не два одновременных события, происходящие в разных частях Вселенной. Это одно событие. Мы списались с физиком, автором знаменитой самоосознающей Вселенной, Амитом Гасвами, первым доказавшим нелокальность не на уровне элементарных частиц, а на уровне сознания. Он пригласил нас в гости, и мы на себе повторили его сенсационный эксперимент. Двое людей, настроенных друг на друга, в физике это называется связанностью, удаляют друг от друга на значительное расстояние. В нашем случае это были разные окраины Лос-Анджелеса и помещают в комнаты, надежно экранированные от любых видов известных волн. На голове одного из них — энцефалограф. Другому в случайном порядке, через случайные промежутки времени, предъявляют разные раздражители — кинестетические, визуальные, аудиальные, толчок, вспышка — резкий звук. Приборы регистрируют мгновенную адекватную реакцию второго. Без задержки по времени возбуждается именно тот участок коры головного мозга, который отвечает за этот тип раздражения. Алхимический истинный человек — цельный. Андрогин, ребис, некогда рассеченный на две части, разлученный самим собой, и только эта практика о четырех ногах и одном сердце — воссоединяет, прекращает эту разлученность. Цель великого делания — алхимическая свадьба. Достижение такого соединения элементов, когда сумма составляющих дает новую цельность, обладающую новыми свойствами. Структура магии — гомеопатия, когда несколько микроскопических молекул вещества, несколько фотонов, попадая в организм, меня этого целиком при касании рук сколько тысяч молекул переходят от меня к тебе при объятии сколькими миллионами мы меняемся при поцелуе во сне переплетая тела за сутки в которые мы не расставались за год за два десятка лет обдуваемые одним ветром утоляющие жажду из одной чаши вибрирующие от одной музыки во мне не осталось меня я давно состою из тебя, мы поменялись с тобой, у нас общая химия, я целиком состою из тебя, я являюсь тобой, ты являешься мной. Расстояний, как и времени, не существует, то, что будет с одним из нас, одновременно будет с другим. Это не я нуждаюсь в тебе, это мое существование нуждается в твоем существовании. Устав Мы меняем друг друга за рулем на этой дороге, отдыхая поочередно, как два полушария дельфина. Мы вглядываемся друг в друга в глаза так, чтобы когда-нибудь узнать, наконец, кто на самом деле смотрит на мир из нас, через нас, нами, и почувствовать, как под нами движется земля, и как одно ее полушарие уходит в тень, когда на второе проливается солнце. Завершение, как и начало ценится только в мире ограничений, и когда истекает положенный срок и начинается новый круг и новое воплощение, мы заново просыпаемся на рассвете, держась за руки, которые так и не размыкали всю ночь. В любой из бесчисленных реальностей мы две неразрывно связанные крупицы, необходимые друг другу, потому что в одиночку нам никогда не доказать эту теорему и не решить знаменитого Куана о том, как звучит хлопок одной ладонью. И, осознав это, мы в одну секунду понимаем дзенского мастера, сказавшего когда-то давным-давно, что из всех Куанов лишь один имеет значение — ты. Игра, осознанность и любовь — три слова, которыми я пламенею. Осознанная любовная игра как способ взаимоотношения со Вселенной — Вселенная заигрывает с нами, провоцирует, соблазняет знаками, совпадениями, случайностями, неожиданными возможностями, не заметить их или игнорировать, не ответить на них, оскорбить или разочаровать ее, упустить. Взаимодействие, основанное на внимании к малейшим движениям в этом парном танце со Вселенной, можно до бесконечности учить фигуру этого танца, Но выучить нельзя. Это импровизация, требующая внимания к партнеру в каждый момент впервые. Заученные движения, решения, слова ей скучны и неинтересны. Этот танец не оцифровывается. Предсказуемость убивает его. Поэтому Вселенная исповедует принцип неопределенности. Все смыслы здесь, их нужно развернуть. Как сложены в плоскость... Невесомый китайский фонарик из тончайшей рисовой бумаги. Можно раскрывать слой за слоем, постепенно разворачивая бесконечную череду уровней один за другим, с трудом находя направление дальнейших шагов, вслепую ставя ногу на следующую ступень, даже не зная, есть ли она там. Но все устроено нелинейно, и потому существует нечто, раскрывающее все смыслы мгновенно. Колечко — потянув за которое, моментально разворачиваешь китайский фонарик. Нормальная паранормальность. С точки зрения пресловутого человека разумного, дельфины ошеломляют и обескураживают. Они живут в контакте с миром, недоступным ни сумме наших органов чувств, ни когнитивным способностям. Они обладают высочайшим соматическим сознанием, таким владением собственным телом, Что основываясь на наших знаниях, мы бессильно объяснить его. Они владеют могучими коммуникативными способностями, далеко выходящими за рамки доступных и понятных нам. Их отличает абсолютно гармоничное взаимоотношение со своей средой обитания. Действительное единение с ней, о котором мы можем только мечтать. Их любовь превосходит не только обычные для человека потребности, но и его понимание. Все это — комплекс паранормальных с нашей точки зрения качеств. Мы не знаем, как они это делают, и не имеем представления, каким образом этого достичь. Любое паранормальное явление обескураживает прежде всего отсутствием картезианского ответа на вопрос, откуда взялось количество энергии, необходимое для его осуществления. Невозможность проверки происходящего посредством доступных нам физических методов, кажущееся противоречия естественно-научным законам, возможно лишь свидетельство того, что эти факты относятся к сфере, выходящей за пределы обычного человеческого функционирования и методов, разработанных для его изучения. И все же у человечества есть собственный опыт, не укладывающийся в рамки картезианской науке. Как и дельфины, люди в состоянии транса или мастера духовных практик демонстрируют возможность организма, много превосходящие обычные и поражающие. Тибетские монахи, йоги, даотские и дзенские мастера, как и европейские чудотворцы, преуспевали в своих практиках настолько, что, очевидно, выходили за привычные пределы физических и духовных возможностей человека, хотя не существует материалистических объяснений того, как это происходит. Жизнь на планете развивалась в воде, и благодаря ей без воды жизнь невозможна. Но когда-то один из наших далеких предков вышел из воды на сушу и начал дышать воздухом, и тут выяснилось, что он и его собратья уже давно дышали воздухом в воде и всегда жили внутри огромного, хотя и неведомого пространства, наполненного воздухом, в атмосфере Земли. Это уже случилось когда-то. Значит, ничего удивительного в предположении о том, что существуют иные превосходящие пространства, реальности другого уровня, в которых мы, не сознавая того, что уже существуем сейчас, хотя и не регистрируем их своими чувствами. И что когда-нибудь, благодаря новому эволюционному переходу, пробуждению скрытых в нас способностей, мы сможем опознать это пространство и понять, что оно всегда было нашим домом. Если это так, качества, сопровождающие необычные возможности человека, должны быть общими, теми, которые бросаются в глаза, при длительном общении с дельфинами и теми, что лежат в основе древних духовных практик. Наблюдение. Прежде чем начать общение, они наблюдают. Иногда ходят широкими кругами, так что мы не видим их, лишь слышим, как они обсуждают нас. Но не только слышим, что-то происходит в этот момент между нами и с нами. В соответствии с принципами квантовой физики, наблюдатель влияет на поведение объекта. Акт наблюдения становится участием. Сознательного наблюдения, сознательного участия. В более сильной форме наблюдатель создает то, что наблюдает. Наука утверждает, что реально только то, что измеримо. Но дело не в том, что нечто невозможно измерить. Дело в том, что этого нечто... Вообще может не быть до начала наблюдения. Что делает наблюдатель, когда он измеряет реальность? Если холодный градусник опустить в теплый стакан, он не только измерит, но и изменит температуру. А к наблюдению в создание того, что наблюдается. Наблюдатель выбирает как, что и зачем наблюдать. Способ, выбор объекта и намерение. Выбор объекта наблюдения — Хотите, будет частица, хотите волна, как в японском ресторане с картинками. Какая картинка понравится, такую получишь. Какую решишь увидеть, такую и увидишь. Мир устроен наподобие притча о короле, которого страшно раздражал некий мудрец, не столько даже своей пресловутой мудростью, сколько непостижимым спокойствием. И вот король придумал хитрый способ извести мудреца призвал его, зажав в кулаке крошечную птичку, и спросил, живая она или мертвая. Угадаешь пощада, промахнешься конец. Сир, ответ в твоей руке. Принцип неопределенности не только в мире элементарных частиц и всех одновременно существующих возможностей наблюдение проявляет одну, куда после этого деваются другие. Наш приятель... Философ и писатель Луиш де Миранда придумал для описания мира, в котором мы живем, слово «креальность». Мы все креалисты. Наше дело, и наше предназначение – креализм, и наша Вселенная – креальна. Неопределенность – то, что дает нам возможность обладать свободой воли, необходимостью делать выбор. Наш выбор объекта наблюдения создает реальность – Сознание, действующее таким образом, является творческой силой Вселенной. Нам нужны формулы, описывающие состояние людей, занимающихся наблюдением. Физические события — лишь результат этого. Еще Людвиг Витгенштейн заметил, что основной тайной мироздания является способность мира узреть самого себя. Для этого нужны глаза — умеющие смотреть на него, наблюдать его, будучи по отношению к нему внешними и внутренними одновременно. Мир смотрит на себя глазами создания, наделенного сознанием, глазами дельфина, глазами человека. Если исчезнет тот, глаза, кого с любовью усматриваются в мир, если некому будет вообразить мир, он исчезнет. Это целиком меняет отношение человечества к своей миссии на Земле. Наблюдаемое вглядывается в наблюдателя. Что еще может заставить его очнуться? У нас есть знакомый предприниматель, один из бизнесов которого – торговля соломинками, выглядящими как коктейльные, но с наполнителем – ванильным, шоколадным или клубничным. Если через них пить молоко – Оно приобретает соответствующий вкус. Если пить через них, становится невозможным узнать вкус молока, не попробовав. Молоко становится ванильным или клубничным только когда его пробуют. Если у нас с тобой разные соломинки, у нас, пьющих из одного пакета, будет разное молоко. Физика наблюдения создает его результат. Способ наблюдения задает характеристики получаемой реальности. Чтобы увидеть то, чего никто не видит, нужно смотреть не на то, на что смотрят все, или не так, как смотрят все. Для того, чтобы создавать качественно иной мир, требуется качественно иной наблюдатель. Трансформация наблюдателя в сознательного творца мира и есть цель внутренней алхимии. Суть эксперимента не в трансмутации элементов, а в превращении самого экспериментатора. Оставаясь заключенным в принятых рамках языка, моделей поведения, способов мышления, не получить ключи от устройства мира, не изменить качество взаимоотношений с ним. Но эта тюремная камера открывается изнутри. Высшая свобода — возможность меняться, способность переделывать себя из объектов мастера по собственному решению. Красота в глазах смотрящего. Пришло время понимать это буквально. Дело не в том, что предмет наблюдения кажется смотрящему красивым. Дело в том, что он становится, делается красивым в тот миг, когда этот смотрящий обращает на него взгляд. Это и есть великое делание, как всегда называют свою работу алхимики. Если смотреть с доверием и радостью, Если смотреть с интересом и предвкушением, нам не дают покоя. Нас хранят, нас ведут эти два наблюдателя с внимательными, смеющимися глазами, с интересом, вглядывающиеся в нашу жизнь. Два наблюдателя, которыми мы являемся. Два наблюдателя, которыми иногда нам удается стать. Внимание! Очень внимательно! С непривычки до рези в глазах, до пота, до боли в мышцах — это филигранная работа — наблюдать и создавать миры, миллион деталей, и каждая из них критична, как в самом начале, когда еще не было никаких привычек и никакого опыта. Мы творим как можем, как научены по образу и подобию своему. У нас нет навыка внимательного, сосредоточенного наблюдения». Наше сознание чаще всего реактивно, мы реагируем, а не порождаем. Как правило, мы настолько поглощены, отвлечены внешним миром, его стимулами, раздражителями, что только откликаемся, вместо того, чтобы создавать. Делай что-то автоматически, думай о чем-то другом, не находясь. Сейчас здесь мы, конечно, не можем создать ничего стоящего, потому что пока наше сознание не в этом моменте и не в этой точке. Наблюдатель, от которого зависит результат, отсутствует. Проведенные несколько лет назад нейрофизиологами эксперименты выявили различную структуру внимания у владеющих большим опытом медитаций, участвовали тибетские ламы и новичков. Когда участники входили в состояние медитации, Приборы регистрировали соответствующие изменения активности головного мозга. Внезапно раздавался резкий раздражающий звук. Разумеется, все участники эксперимента реагировали на него. При этом реакция новичков, отклонение от медитативного состояния, была существенно сильнее и продолжительнее, чем у опытных медитаторов. Через некоторое время звук повторялся. В общих чертах повторялась и реакция на него. Однако с каждым новым повторением реакция новичков становилась все слабее и короче. При значительном числе повторений экспериментаторы столкнулись с парадоксом. Новички практически перестали реагировать на ставший привычным раздражитель, в то время как мастера медитации реагировали на любой звук точно так же, как на первый. Иначе говоря, почти не умевшие медитировать — быстро научились игнорировать звук, начав не замечать его, отключившись. Для них этот аспект реальности перестал существовать, а мастера, знающие, что каждый момент неповторим, продолжали сохранять с реальностью полный контакт, отмечая любой раздражитель, оставаясь полностью включенными. Они умеют выбирать, что именно наблюдать. По своей воле фокусировать внимание на том, что заслуживает этого. Воображение. Если мир зависит от нашего взгляда на него, имеет смысл вопросы. Устраивает ли нас то, что мы наблюдаем? Счастливы ли мы в этом мире? Работает ли в нем наша жизнь так, как хотелось бы? Чтобы вылепить что-то, нужно вначале создать образ. Воображение. Способность разглядеть то, что еще не явлено всегда считалось могущественным средством общения с реальностью. Людей с богатым воображением считали сумасшедшими провидцами, их боялись и почитали. Новейшие исследования придали воображению статус признанной силы, способной к глубоким трансформациям реальности. Мысленные образы, несущие сильный эмоциональный заряд, способны оказывать формирующее влияние на наше тело и состояние нашего здоровья. Информация, содержащаяся в мысли, проявляется как нейронная, химическая физическая активность, мгновенно отражаясь на физиологических процессах. Мысль порождает физический резонанс. На бытовом уровне это известно каждому из нас. От одной мысли мы можем покрыться потом, ощутить учащенное сердцебиение или почувствовать необыкновенную легкость как это происходит. Человечество столетиями собирало информацию о том, как устроен мир, и, наконец, в последнее время с помощью квантовой физики обнаружило, что он устроен, как придется. Квантовая частица, лежащая в основе всего, абсолютно непредсказуема и является скорее пулем вероятностей. Ее невозможно застать, отследив момент перехода из одного состояния или местоположения в другое. Только что мы наблюдали ее здесь, а теперь в другом месте и в другом состоянии, причем зависит это исключительно от наблюдателя. В каждом случае мы регистрируем результат, но никогда процесс. Чудеса. Физические процессы в квантовом мире нелинейны. Переходы из одного состояния в другое осуществляются мгновенно. Кажется, энергия в этом мире не столько передается, сколько отражается, как от зеркала. Последние открытия говорят о том, что структура наблюдаемой нами реальности непосредственно связана с частотами нашей мозговой активности. При бета-ритмах мы обнаруживаем себя в плотном, основанном на противоположностях мире. При альфа-ритмах реальность демонстрирует способность К метаморфозам, к перетеканию из одной формы в другую. При тетаритмах вся реальность, логика событий в ней, вся ее организация совершенно нелинейна и неотличима от сновидения. В силу нашего дипломированного невежества мы старательно цепляемся за твердую почву, разрывая реальность и фантазию на две взаимоисключающие части, и, оставаясь половинчатым обрубком лишь в одной из них, нестерпимо болеем этой разорванностью и мучаемся. Если мы с прежней дремучестью отрицаем связь между нашим сознанием и внешним миром, мы вынуждены существовать в мире, который создается без всякого нашего участия. В нем, естественно, мы всегда будем чувствовать себя слабыми и беззащитными и постоянно занимать боевую стойку, оберегая свои маленькие права на независимость и покой, создавая вокруг себя искусственно плотную среду, насыщенную выдуманными проблемами и неотложными делами, в центре которой маленький затравленный человечек с плотно сжатыми челюстями, напряженный, неулыбчивый, резкий, дерганный мир, в котором не продохнуть. Но все не так безнадежно. Для конструирования миров нам дано воображение, способность представлять нечто, отличное от видимого обычным зрением. Воображение — это сосредоточенный взгляд в потенциальный существующий, но не проявленный слой реальности. Все уже есть. Нужно только выбрать, увидеть и осознать, освободить, проявить образ. Мысли формируют шаблон — по которому отливается, заполняется материей физическое тело. Европейские мистики, суфи, буддисты, индийские йоги, тибетские целители знают об этом. Это творение внутренним взглядом по образу. Мы полагаем, что к воображению нужно относиться как к еще одному из способов восприятия, таких как зрение и слух, Оно представляет собой способность видеть альтернативные возможности, существующие параллельно, но не актуализированные. Как и обычное зрение, у кого-то оно острое, у кого-то расплывчатое, но в любом случае для сознания оно как рука для нашего физического тела, позволяющая извлекать из пространства возможностей желаемый образ. Какой образ создаешь, такую действительность и получаешь. Физическая реальность для нашего мозга неотличима от ее четкого мысленного образа. Чисто мыслительные практики, представления, визуализации приводят почти к таким же изменениям карт мозга, как и реальный опыт. Наш мозг одинаково безоговорочно верит во все, во что верим мы. Реальные события, игнорируемые нами, не существуют для него, а яркие образы, создаваемые исключительно нашим воображением, становятся для него реальностью. В пустом пространстве, наполненном возможностями, под воздействием обитающих в нашем сознании образов, возникают некие циклоны, точки бифуркации, которые, питаясь энергией эмоций и ожиданий, порождают физические, материальные объекты и явления. Доосская пустота, буддистская пустотность, изначально естественное состояние мира — Гулкая пустота пещеры. В этой пустоте есть что-то, что позволяет многократно усиливать каждый отзывающийся в ней шаг. Когда выяснилось, что в каждом кубическом сантиметре того, что раньше называли вакуумом, содержится больше энергии, чем во всех атомных станциях, стало понятно, что в любом микроскопическом кусочке Вселенной зашито все необходимое для... всего... Говорили же нам, меньше горчичного зерна. Как только выяснилось, что наблюдатель влияет на наблюдаемое, оказалось, что то, о чем нас давно предупреждали учителя, правда, он в нас. Судя по всему, внутри дельфинево человеческого черепов и грудных клеток находятся самые сложные устройства, самые немыслимые структуры, самые совершенные инструменты, существующие в мире. В каждом из них больше синаптических связей, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Каждый из них способен создавать бесконечное количество мыслей, образов, реальностей. Это интерфейс между безграничным пространством свободных прогулок сознания и плотным миром избранных возможностей, ставших предметами. Вселенная Это насыщенный раствор, наши чувства, намерения, образы, нити, опущенные в него. Нам предоставляется превосходящая все мыслимые фантазии возможность выбирать, в какой из уже возможных реальностей жить. Из бесконечного множества потенциальных возможностей мы выбираем одну, фокусируем на ней наше внимание, наши эмоции, нашу уверенность, наслаждаемся каждой конкретной деталью. Своего пребывания в этой реальности и наполненный этой силой образ материализуется. Предельно точная формула Парацельса. Мастер-дух. Инструмент воображения. Материал. Тело. Это опасная практика для неподготовленных. Ты играешь самым фантастическим аппаратом Вселенной. Своим мозгом. Если пользоваться им неосторожно или неумело шансы на жизнь крайне низки. Ты получаешь в результате экспериментов со своим мозгом только то, что вложил, даже если сделал это неосознанно, не обдуманно или нечетко. Точка отсчета каждый раз внутри каждого из нас. И когда мы имеем дело с явлениями, выходящими за рамки нашего нормального функционирования, когда наша практика выходит за пределы обычного личностного конструирования, Эта точка единственная, откуда мы можем на равных вести диалог с миром. Выбор случайностей. В прошлых изданиях мы писали, человек, находящийся в воде в определенном состоянии сознания, получает контакт с дельфинами. Находящийся в ином состоянии сознания не получает. Не совсем так. Состояние сознания — это что-то из репертуара психотерапевтов, а здесь все происходящее вообще за пределами личности. Не состояние сознания, а скорее позиции, с которой человек общается с миром. Адрес, который его связывает с мирозданием. Как матрешки, вложены одна в другую. Они разного размера, они могут быть выкрашены в разные цвета, на них могут быть нарисованы разные лица, но их позиции, адреса, располагаются на одной оси, связаны одним лучом. И если это так, происходит случайность каждый раз. Например, человек встречается с дельфином. В какой-то момент мы почувствовали, что в целях сохранения здравомыслия нам пора всерьез задаться вопросом о случайностях. Говорят, их не бывает. По известному афоризму, случайность — псевдоним Бога, пожелавшего сохранить инкогниту. Если событие случилось... Оно не могло этого не сделать. Какова закономерность случайностей? Древнее, во многом утраченное искусство пророчества, прогнозирование, умение определять вероятностные последствия сегодняшних решений, чтобы выбирать будущее, моделирование будущего на основе выбора, сделанного в настоящем. Кто-то сказал, что люди не способны видеть будущее, потому что ни черта не видят настоящее. Потом... Это миф. Потом не бывает. Нет ничего, кроме сейчас. Следующее сейчас — лишь потенциал, вероятность, функция нынешнего, настоящего. Все возможные пути развития уже созданы и существуют. Не стоит навязывать жизни свой вариант развития событий, нужно лишь наблюдать и плавно выбирать возможность, отождествляя ее с реальностью. Итак, вопрос на самом деле таков. Как обрести то, что есть? Настоящее – это то, что ты делаешь по-настоящему. Остальное ничего не стоит. Психолог Юнг и физик Паули, работая вместе, пришли к выводу, что значимые совпадения связаны с сознанием человека и являются доказательством существования неизвестного ранее принципа функционирования Вселенной. Согласно этому принципу, мы являемся интегральной частью чего-то значительно большего, чем мы сами, ибо существует общая единая основа для событий объектов, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом. Представим себе человека, который способен благодаря своим органам чувств различать кислород и водород, но совершенно не сведущий химией и даже не представляет себе, что их соединение, некоторое их совпадение, и есть вода. Какой соблазн! Понять, раскрыть этот принцип единой организации, чтобы обрести возможность осознанного управления совпадениями с течениями обстоятельств, цепочками счастливых случаев. Научиться оценивать потенциал времени, выбирая момент, когда малейшее незаметное для непосвященных действия переводит реальность на альтернативные рельсы. В Японии мастера стрельбы из лука — призывали научиться достигать полного забвения себя и своей цели, оставаясь в предельной концентрации и давая выстрелу, объединяющему в единое целое стрелу и мишень, созреть, как спелому фрукту, чтобы стрела просто появилась в центре мишени. Две стороны одного события — причина и следствие. Возможно, паранормальные явления происходят именно потому, что влияние и результат по сути едины. Значимые совпадения, которые следовавший их Юнг называл синхронизмами, случаются при редком и крайне интенсивном сведении воедино психических и физических событий. Соединение в этот момент сознательных и бессознательных намерений порождает целенаправленность, превосходящую обычное волеизъявление и пробивающую обычный порядок вещей и логику событий. В определенном смысле такие состояния проделывают брешь в плотной реальности, восходя к другим ее уровням и принося сюда из них нечто, найденное там. Синхронизмы таким образом показывают, что мыслительные процессы, связанные с физическим миром, гораздо теснее, чем мы привыкли думать. Они представляют собой диалог смысла со временем. Давно замечено, что субъективная скорость течения времени – задается исключительно насыщенностью, событиями, смыслами. И если эта насыщенность высока, время пролетает незаметно и стремительно, а позднее в воспоминаниях растягивается, воспринимаясь как целая жизнь. Если же эта насыщенность низка, время тянется мучительно долго, хотя позднее в силу отсутствия воспоминаний схлопывается, как будто было проглочено. Синхронизмы – вне времени, потому что за пределами причинно-следственных схем, а не доказательство того, что действительность скрепляется не только отношениями причины и следствия, но и нелокально смыслами. Здесь причины и следствия одновременно и мгновенны, потому что вызываются созданием смыслового напряжения такой интенсивности, что разные события, связанные исключительно с мыслом, перемещаются в один момент встречи, «Совпадай в нем». Невероятное стечение обстоятельств. Мы с вами ухитрились попасть именно в этот момент. Нам посчастливилось оказаться живыми, причем не где-то, когда-то и кем-то, а именно нами, именно здесь и сейчас. Тысячи лет нас не было, и вдруг. Объяснить это случайностью мешает собственное сознание. Невозможно низкая вероятность этого доказывает, что мы избранные» кто, как, почему и для чего нас выбрал. Не знаем, но когда задаемся этим вопросом, повторяем, я ощущаю, что становлюсь одним из способов, коими вкушает Бог». Фред Хойл, астроном, отлично умеющий оценивать вероятности, показал, насколько математически неуловима возможность случайного соединения аминокислот в человеческой клетке. Вероятность такого сочетания – равна вероятности возникновения над лавкой строевщика смерча, который случайным образом выхватит изнутри все детали, необходимые для строительства современного самолета, сформирует его из них и оставит на расчищенной площадке, готовым к взлету. Знаменитый антропный принцип показывает, насколько филигранно точно все основные физические контакты настроены на обеспечение максимально благоприятных условий для возникновения человеческой жизни отклонись любая из них всего на несколько процентов, и жизнь стала бы невозможной. То, что физики называют случайностями, мистики называют чудом. В обоих случаях речь идет о событиях, вероятность которых исчезающе мала с точки зрения принятой сейчас картины мира, о событиях, причинно-следственная связь которых не прослеживается в материалистической парадигме. Это может быть поводом как к их игнорированию, показалось, так и к пересмотру картины мира. Например, к предположению о том, что причина и следствие этих событий лежат в разных измерениях, из которых мы привыкли признавать реальным только одно. Этот неизмеримый мир не измеряется ничем, кроме количества и качества случайностей. Божий промысел — это логика Вселенной. Случайность — знак того, что мы соответствуем ему. Как он резвится, когда мы учимся различать знаки, учимся конструировать случайности. Алхимическая формула, что внутри, то есть снаружи. Вот она, самая существенная разница двух парадигм разумов, моделей цивилизаций, двух сознаний. Наша цивилизация основана на том, что человек совершает поступки, Реагируя на внешние обстоятельства, возникающие независимо от его воли и желания, в силу непостижимых закономерностей и совпадений, и своей деятельностью он пытается уменьшить негативное воздействие этих обстоятельств и увеличить позитивное. В результате этого он обретает или теряет то или иное состояние, внешнее и внутреннее, богатство, здоровье, спокойствие, счастье. Общение с дельфинами – Практика противоположного способа мышления. Человек осознанно управляет своим внутренним состоянием и совершает необходимые поступки, позволяющие проводить эти состояния во внешнюю реальность. Внешний мир таким образом подчиняется внутреннему, так как является его вещественным проявлением. Первая модель — это про то, как выживать. Это очень утомительно и безрадостно. Вторая — Как жить ⁇ это мастерство. Для этого мастерского решения все системы воспитания, обучения, образования должны быть ориентированы иначе. Они должны учить человека не столько приемом реактивного поведения, сколько активному диалогу с миром и управлению собственными внутренними состояниями. Для этого необходимо ощущение целостности мира, и чуткое внимание к его знакам, чувствовать еще непроявленное, научиться конструировать происходящее благодаря развитию себя, осознанности этих ощущений. Со стороны кажется, что такой человек почти ничего не делает, но все как-то само складывается в его пользу. На самом деле он оперирует почти незаметными гомеопатическими интервенциями в нужное время в нужном месте, опираясь на гигантскую мощь естественного хода вещей и достигая удивительных результатов. Такие люди штучны, это мастера. Как правило, они незаметны для окружающих и мало кому известны, потому что не делают ничего шумного и демонстративного, не нуждаются в публичности, не ищут внешнего признания и не навязывают свое знание неподготовленным. В этом возможны различия обыватель видит в жизни мастера лишь обывательское. Мастер в жизни обычного человека — чудесное. Тому, кто целиком ориентирован на материальный плотный мир, чтобы убедиться в собственной состоятельности, нужно внешнее подтверждение того, что он жив и деятелен. Ему нужно кинуть камень в воду, чтобы нарушить ее течение, нагнать волну, пустить круги. Мастеру — не нужны внешние доказательства и брызги, сопровождающие каждое насильственное нарушение спокойного течения реальности. Внешне он не отличается от наблюдателя, просто созерцающего это течение. Он и является наблюдателем, настолько внимательным, что границы между ним и течением на самом деле уже нет. Он — часть течения, он в потоке, он неотделим от него» за пределами консенсуса. Крепостной ров. Мы очень прочно устроены в избежание нестабильности. В нас вшита система ограничителей. Мы верим в то, во что должны верить, чтобы сохранять способность делать то, что мы делаем. И мы не верим в то, что может этому помешать. Это применимо к нашему делу, к нашему досугу, нашим убеждениям, к нашей личной жизни — ко всему нашему образу жизни. Мы не верим в то, что способен этот привычный образ жизни, какой бы он ни был, разрушить или хотя бы пошатнуть. Дельфины разрушительны для жизни людей, занимающихся финансовыми спекуляциями, войной, коммерческой фармакологией, всей этой некрофилией, основанной на отлучении человека от мира, на посредничестве между ними, не нуждающимися в посреднике. Поэтому, вопреки очевидному, они не верят в разумность дельфинов. В психологии этот механизм называется эффектом крепостного рва. Из того, что человек считает своей зоной компетентности, он строит башню, но не заканчивает на этом, а вырывает вокруг нее глубокий ров, чтобы никто на нее не покусился, а ему самому он оказался еще выше. То, что остается за рвом, чужое, пугающее и незаслуживающее ни уважения, ни доверия. То, что не входит в систему наших привычных убеждений, не только отрицается нами, но и почитается за опасную ерунду. Мы как-то представили себе нас же, точно таких же, по меркам своего времени неплохо образованных, привыкших думать, здравомыслящих, даже вполне передовых но живущих в средние века. И вот к нам приходит забавный, экзальтированный человек, утверждающий, что Земля круглая. Абсурд. Очевидный ведь абсурд. Отрицание элементарной логики. Даже обсуждать нечего. Он болен, жалок и смешон. Более того, опасен. Если бы Земля была круглой, люди на другой стороне ходили бы вниз головами и падали бы вниз сваливались бы с земли. Если неверен принцип, лежащий в саду, почти невозможно разглядеть общую неправильность. Если в основании цивилизации лежит материальный принцип или, того проще, денежный эквивалент успеха, неудовлетворенность любыми другими факторами признается блажью, и толпы людей отодвигают на второй план собственное счастье в погоне за главным фетишем. Самые успешные становятся миллиардерами, крайне редко счастливыми, и реализовавшимися в каких-то других планах, кроме финансового. Они рано начали зарабатывать, у них не было времени развиваться в иных областях. Им никто не объяснил, что на деньги купишь жилище, но не домашний очаг, развлечение, но не радость, еду, но не аппетит, информацию, но не мудрость, лекарства, но не здоровье. Постель, но не сон, женщину, но не любовь. Джон и Лили однажды спросили, отчего же, коль скоро дельфины такие умные, они до сих пор не установили с нами контакт. Говорят, он ответил коротко, скучно им с нами. Скучно, как в ночном клубе или офисе юридической конторы. Вот он вызов дельфина, вызвать его интерес, заинтересовать собой вселенную оказаться способными говорить с ней хотя бы между междометиями, но о том, что имеет какой-то смысл. Правда в том, что мы по-прежнему почти тотально невежественны в вопросах устройства мира, собственного сознания и себя самих. Самые честные из нас — квантовые физики. Они признают, что главная эмоция, испытываемая ими — изумление, ибо понять, что бы то ни было, они не в состоянии. Еще есть немногочисленные замечательные врачи, считающие, что вся история современной медицины – это история эффекта плацебо и необъяснимых спонтанных исцелений, и что медицина отлично знает, как устроен мертвый человек и способна из любого пациента сделать абсолютно исправного мертвого, того самого, на котором учат всех врачей, того самого, в котором нет этой таинственной энергии жизни». Но как делается живой, каждая клетка которого непостижимым способом подслушивает любую его мысль и мгновенно отзывается на нее всем телом? Нечем гордиться. Мы не менее здравомыслящи, чем в средние века. И все же разница есть. Мы еще не знаем деталей, мы, возможно, никогда их не узнаем. Мы ничего не понимаем в том, как устроен мир, но мы уже хотя бы сознаем, что не понимаем этого, и готовы допустить, что Земля не плоская. Днем невозможно увидеть звезды, но это не значит, что их не существует. Согласимся с тем, что если мы чего-то не видим, это говорит прежде всего о пределах нашего восприятия. Сложнее, но придется, если хочется вылезти за рамки известного согласиться с тем, что мы воспринимаем только то, что нам уже известно. Среди психологов бытует версия, что индейцы не видели каравал Колумба до того мгновения, когда стало уже поздно, по той причине, что с их точки зрения таких объектов просто не могло существовать. Фантастическая версия. Но она подтверждена вполне современными экспериментами с котятами, воспитанными в искусственно созданном мире в котором не было вертикальных линий. Когда котята подросли, их выпустили в нормальный мир, где такие объекты, как ножки стульев, стали для них непреодолимым препятствием, потому что они их не видели. В Канаде во время бума любительского пилотирования участились аварии, вызванные тем, что пилоты нередко приземлялись на автострады, а водители автомобилей не сворачивали на обочину при встрече с ними — Почему? Анализ показал, что они не видели самолетов. С их точки зрения, они просто ехали по шоссе и вдруг во что-то врезались. Только после столкновения они замечали самолет, которого там не могло быть. Человек сам ставит для себя ограничения, и их труднее всего обнаружить, потому что их автор находится внутри им же созданной ментальной конструкции. Когда он утверждает... Человек не способен создавать свою реальность, он, не ведая того, занимается именно созданием такой вот своей реальности, в которой от него ничего не зависит. Считая, что мир состоит исключительно из плотных материальных частиц, он, выражаясь языком квантовых физиков, принимает решение о выборе объекта наблюдения, схлопывает суперпозицию, видит только частицы и живет в медленном, жестком, в предельно ригидном мире, разделенном множеством границ. Эта история о том, как атеист, закончив жизненный путь, появляется на пороге чистилища, и апостол Петр докладывает, «Господи, к тебе там атеист», а Всевышний, поморщившись, отвечает, «Ты скажи ему, что меня нет». Каждый из нас загадывает желания, строит планы и вынашивает мечты. Подсчитано 95% Загадываемых желаний таковы, что могут быть исполнены до конца текущего дня. На что способна фантазия воспитанного клерка, целиком описываемая рамками банковского офиса и не представляющая себе ничего более грандиозного, чем пост и жизнь президента банка. Но когда стены этого офиса, чугунные рамки этой мечты, сдавливают настолько, что становится почти невозможно дышать, от пронзающего сознания того, что в этой жизни не случится ничего захватывающего, кроме смерти от удушья, тогда человек начинает желать найти Бога, и когда это желание, этот поиск, эта жажда становится жизненной потребностью, единственный, дающий возможность жадно вдыхать, наступает момент, когда он бросается на эти стены, и еще не успев понять, что их нет, оказывается на свободе. Вокруг нас машина желаний, сердечником которой являемся мы. Лампа ладина, где хозяин и джин одно лицо. И в этом секрет. Тереть лампу нужно изнутри. Мы ведем себя в соответствии с тем, как представляем себе мир. У нас есть выбор. Мы можем считать его отделенным от нас механизмом, а можем живым существом, частью которого являемся. В зависимости от этого мы будем жить в одной из двух совершенно разных систем этики, нравственности, способностей, жизненных ценностей. Наше понимание реальности обуславливает наш выбор возможностей. А какое количество невидимых препятствий мы расплющиваем носы? Какие каравеллы захватывают нас врасплох, что еще мы упускаем? Лошадям, чтобы не сбивались с пути всегда надевали шоры, старый рецепт. Вопрос в том, какие искусственные рамки нормируют нашу жизнь, ее содержание, даже ее срок. Срок жизни, принятый нынче в приличном обществе. Это как стенка бассейна. Учась плавать под водой, ты стараешься проплыть бассейн целиком, и на это с трудом хватает возможностей. Выныриваешь у стенки, жадно хватая ртом воздух, на силе воли ты можешь еще развернуться и проплыть пару метров обратно, а на следующий день ты попадаешь в нестандартный бассейн на несколько метров длиннее, но тебе не говорят об этом, а ты уверен, что все бассейны стандартны, и проплываешь его так же легко, как предыдущий, просто потому что не знаешь, что он длиннее. И вдруг попадаешь в другую группу, где все плавают под водой, два бассейна, туда и обратно, Считай это нормальным, и практически в тот же день начинаешь проплывать под водой столько же, сколько они, вдвое больше, чем накануне. Если мы готовы сложить в себя полномочия, данный нам мозг способен справиться с управлением нашей жизнью без нашего участия. Все будет нормально. Восемь часов работы, потом телевизор, а пару раз в год — двухнедельная турпоездка. Или... Мы можем управлять мозгом и выходить-входить в те миры, в которых правит бал самая смелая фантазия. И есть только один способ расширить мир, допустить, что за крепостным рвом, за выученными границами что-то есть и намерены вытаскивать себя из привычного, заставляя переходить грани известного, испытанного, виденного, воображение — признак божественного вообразить то, чего никто еще не видит, чтобы это стало видимым. Каждый носит Бога в себе, не каждому удается выносить пространство неназванного. Вообще говоря, до момента, когда человек выясняет, что реальность, в которой он живет, не столько реальность вещей и явлений, сколько принятых в его окружений, понятий и взглядов, до этого момента он может быть вполне удовлетворен если не окружающим, то хотя бы самим собой. Дальше сложнее, потому что это открытие приводит к пониманию того, что моделью мира служил некий его огрызок, находившийся в силу принятых нормативов в поле осознанного внимания. Эта модель описывается понятной картой установленного образца. Карты служат современный язык. Для сознания человека нашей культуры – Существует только то, что названо, только то, чему даны имена. Язык дельфинов созерцателен и текуч. Он предназначен для наблюдения и слияния. Он гибкий и чуткий. Это язык акустических голограмм, как если бы мы показывали друг другу объемные картинки-символы. Судя по всему, редчайшие люди способны воспринимать информацию таким образом — Эйнштейн говорил о том, что слова как таковые играют лишь вспомогательную роль в процессе его мышления, основу которого составляют образы. Впрочем, древние языки, похоже, во многом были ближе именно к такому способу кодирования информации. Древнеегипетская письменность, язык богов, прежде всего заботилась о том, чтобы не потерять смысл при передаче, не просто обозначить, а воспроизвести его максимально точно и непосредственно, изображением, образом понятия, воссоздать его визуально при помощи рисунка иероглифа. Наш нынешний язык — это код, способный описывать жесткие объекты, но не связи между ними, ни события, происходящие в пространстве, не заполненным этими объектами. Наша цивилизация умеет называть фигуры — и игнорирует фон. Самыми магическими нашими языками являются музыка и поэзия, именно потому что они в наибольшей степени способны передать неуловимые фоновые смыслы, не поддающиеся грамматическим правилам. То, что мы не можем измерить в принятой системе мер и понятий, удаляется из восприятия и признается несуществующим. Цифра вычищает фон. Оттенок неба, прана, пневма, ци — нечто, нефиксируемое цифровой системой. Пришедшие из прошлого учения еще напоминают о том, что в воздухе важен не только кислород, а именно эта неуловимая прана, что вода может быть не только чистой, но и живой, но мы уже почти поголовно пьем стерилизованную, очищенную от жизни воду и дышим кондиционированным очищенным от жизни воздухом. Мы пишем этот текст, и если забываем отключить автоматическую правку, звереем. Цифровой мозг компьютера исправляет наши каламбуры, выправляет в меру своего разумения неологизмы, каждый раз заменяя Атлантиду на Атлантику, а Даосов на Лаосов. Усредненность цифровой правильности, облегчающая жизнь тем, кто не в ладах с орфографией, слепок цивилизации. Наш язык диктует способ мышления и редуцирует способность человека непосредственно и полно общаться с мирозданием. Слова часто недостаточны, излишни и почти всегда несут в себе омертвелость. Безнадежно мертвые языки, фиксирующие нежить, не латыни-санскрит, а юридический и административный. Самые живые из нас — обладают наиболее образной речью, не боятся переначивать язык, изобретать неологизмы, искажения, собственные слова, игры слов. Чтобы жизнь продолжала пульсировать в этом пространстве, связывающем нас, мы придумываем друг другу уникальные имена, которыми только мы зовем друг друга, которых нет в мире вне нас, которыми только я называю тебя, которыми только ты называешь меня». А когда мы занимаемся любовью, когда мы внезапно ошеломлены совершенством мгновения, любви, рассвета, моря, мы не способны передать это словами и обходимся без слов. Если возникает необходимость описать, что происходит в такой момент, мы, не находя слов, беспомощно щелкаем пальцами, «Ну, это... это...» И либо вы совершенно точно чувствуете, о чем идет речь, либо можно оставить все попытки объяснений, потому что слов нет, не потому что мы не знаем их, а потому что в цифровой системе их существование невозможно. Когда мы вот так, не находя слов, щелкаем пальцами, это означает, что там, за пределами языка, есть что-то еще, что-то на самом деле живое. Конфуций, Леонардо, Тагор и многие другие — Мечтали о сведении использования языка к минимуму. Иногда в последнее время нам хочется дать обет молчания. Отключая язык, не давая ему руководить сознанием, переставая доверять ему формулировать и определять смыслы этикучего мира, мы, как во время дегустации с завязанными глазами, начинаем острее чувствовать вкус. За пределами выученных слов – Есть другой мир, но как появиться в сознании чему-то новому, что не имеет имен? Это новое начинается со смутных пробивающихся переживаний. Это невнятное беспокойство, которое мы пытаемся не замечать, но которое тревожит, как будто вот прямо сейчас мы упускаем что-то самое важное. Оно означает, что существует нечто, доступное периферическому восприятию и осознанию а значит, существуют спящие зоны сознания, пока не развернутые в достаточной степени. Замкнутый круг. При отсутствии общества спроса на активизацию функций, для которых нет даже названий, любые попытки такого развертывания интерпретируются в лучшем случае как психические отклонения. Природные возможности восприятия, заложенные в человеке, деградируют, и получают статус паранормальных. И все же, другого выхода за пределы черно-белой карты не существует. Прислушиваясь к этим тонким несовпадениям ощущений, мы открываем новые возможности расширения мира и коммуникации с ним. Когда мы вслушиваемся так, сквозь нас начинают прорастать недостающие слова. Была такая компьютерная игра-квест о Шерлоке Холмсе. Великий сыщик бродил по Лондону и раскрывал очередное преступление. При этом, как только он находил новый след, на карте Лондона загоралась еще одна точка, куда он мог отправиться. В итоге на плане города было открыто довольно много пунктов, однако между ними свободно фланировать по улицам, в вольном поиске неожиданных открытий или, скажем, вдохновения для скрипичных мелодий, Холмс никак не мог. Кроме тех, что прописаны программистами в связи с полезностью для раскрытия конкретного преступления, других раскрывающихся точек на этой карте просто не было. Она предназначалась только для того, чтобы мы один за другим вновь и вновь раскрывали одно и то же преступление. Мы ходим по таким же картам и привыкаем верить, что иных точек, кроме прописанных и общепринятых, не существует. В то же время между ними, в промежутках, не имеющих отношения к непосредственной задаче, целый город, где можно бродить по улицам, гулять по паркам, заходить в дома, подниматься на крыши, спускаться в подвалы, встречать живущих там людей, назначать свидания в кафе, спорить, целоваться, доставать с пола книги, находить на чердаках сундуки с сокровищами, отражаться в зеркалах. Новые области невозможно открывать, пользуясь старыми цифровыми картами, не предусматривающими открытие новых областей. Есть пугающая возможность, оказавшись в лесу на развелке дорог, уходить по бездорожью, выбирая направление по наитию на свой страх и риск, не верить картам, не стремиться следовать ожиданиям, не бояться почувствовать под ногами землю вместо асфальта. Дорогам нельзя научить, их можно только пройти. Очень хочется, чтобы кто-то шел первым, впереди, и можно было бы хотя бы по примятой траве и сломанным веткам нащупать следы, убедиться в правоте и последовать за... Но бессмысленно играть в следопытов. Трава не примята, указателей не существует, потому что следов нет. Все, кто прошел здесь перед нами... С точки зрения реальности консенсуса никуда не шли. Дорога ведет внутрь. Она индивидуально неповторима. Снаружи следов не остается. Надеяться кроме себя не на кого. И все же в этом единственная подсказка. Ты научишься определять направление, если будешь слушаться в себя, в то, что звучит сквозь тебя. Чувство направления Совершенный контакт дельфинов с окружающим миром — в чем его главный секрет? Возможно ли приблизиться к этой их сверхъестественной компетентности во взаимоотношениях с энергией, пронизывающей мир? Древние культуры тысячелетиями сохраняют искусство взаимодействия с ней. Говорят, когда ученик готов, появится и мастер, нам повезло, случайность. Наши поиски познакомили нас с Лим Кайфу, человеком, начисто лишенным всякого мистицизма и считающим свое ремесло математически точным знанием. Он, один из тех, кто за 30 лет превратил Сингапур из нищей провинции в одно из самых процветающих государств мира. Один из немногих настоящих мастеров. Его фэншуй не имеет ничего общего с тем, что описано во множестве руководств, предназначенных для структурирования досуга скучающих барышень. Спокойно. Мы не собираемся обращаться к фетишу восточной эзотерики, до предела заезженному современной поп-культурой. Лично вы используете фэн-шуй. Когда двигаете мебель в доме, и в один момент понимаете, что она должна стоять именно так, а не иначе, И когда по непонятным причинам решительно отказываетесь от одной квартиры и неожиданно для себя соглашаетесь на другую, чувствуя, что она будто создана специально для вас, и когда во сне день за днем принимаете на кровати одно и то же положение, обнаруживая себя под утро спящим по диагонали. С нами всеми это случается. В каждой точке пространства есть энергия, позволяющая ориентироваться Это знают животные, птицы, рыбы и даже стрелка простейшего компаса. А в нас есть что-то, что позволяет чувствовать эту энергию и свое индивидуальное взаимодействие с ней. Чувствовать, но не осознавать и не конструировать. Осознавать и конструировать — это и есть искусство или наука фэн-шуй, никак не связанная с развешиванием талисманов и курением благовоний. Прагматично и строго, как подключение аккумулятора. Не включен, не поедешь. Перепутал плюс и минус, короткое замыкание, надел клеммы верно, заряжаешься энергией. Фэншуй переводится как ветер и вода. Это искусство гармоничного взаимодействия трех элементов: ветра, неба, воды земли и человека. Мастерство в умении определить ветер и верно поставить парус, чтобы, опираясь на него, двигаться туда, куда нужно. Там, где мы находимся чаще всего, дома или в офисе, это напоминает акупунктуру жизненного пространства. Незначительными, практически невидимыми, непосвященными изменениями человек способен поставить парус так, чтобы опираться на существующий в этот момент времени в этом месте поток энергии. В этом случае соседи начинают считать его везунчиком. У него отменное самочувствие, и он удачлив. Те, кто это умеют, предпочитают об этом в наш век не говорить, даже в Сингапуре, тем более в других местах. Хотя то, что небоскребы Дональда Трампа были построены по этим принципам, широко известно. Мы ходили с мастером по особнякам, и мегамолам Сингапура и отмечали — Какой из магазинов еле сводит концы с концами, а какой вполне успешен? В каком из домов будет царить согласие, а в каком раздоры? Где люди будут чувствовать себя хорошо, а где жаловаться на самочувствие? Это было фантастически интересно. Мы учились смотреть на привычные улицы, дома, офисы, на среду обитания людей. Совершенно новыми глазами видят то, что раньше было скрыто от нас как на рентгеновском снимке проявлялась структура пространства и становилось видно, что нужно изменить, чтобы гармонично вести себя в этом месте. Какое отношение это имеет к дельфинам? Практикуясь, можно начать двигаться и общаться, как это делают они, опровергая известные сегодня законы физики. Во владении такими практиками часто видят возможность демонстрировать трюки, Но это о другом. Рассказывает, как ты любящий учиться, пришел за наукой к очередному мастеру и сообщил, что предыдущий учитель мог творить чудеса. Силой взгляда рисовал на другом берегу реки огненные символы. «Нет», — ответил слушавший его, — «я этого не умею. Мои чудеса иного рода. Когда я хочу есть, я ем, а когда хочу спать, сплю». «Фэншуй!» Это практика работы с местом, как с частью огромного живого организма, которому принадлежим и мы сами, с энергией, которая пронизывает любое пространство. С точки зрения этой практики, дом — не столько объект недвижимости, даже не столько удобно устроенное пространство для отдыха или работы, сколько корабль — инструмент, позволяющий человеку наладить и поддерживать внятный диалог с собственным путем, и с миром в целом. Конечно, все мы, как принято, стараемся, что бы ни случилось, выглядеть уверенно, но чаще всего эта внешняя уверенность как пена в одночасье сдувается с нас в обстоятельствах, где все социальные маркеры не представляют никакой ценности, и интересно только то, чего стоим мы сами. Почти у каждого наедине с собой или в людном обществе нередко возникает ощущение паники или как минимум растерянности, запутанности слов, движений, действий, мыслей, решений, своих собственных, близких или совсем незнакомых людей. Ощущение тревожной суеты без осознания направления, чувство потерянности заблудившихся. Когда-то, вероятно, было иначе. Человек вынужден был самостоятельно ориентироваться в прямом смысле слова, Теперь для него есть карты, указатели, навигаторы, шоссе, верстовые столбы, фонари. Но вот что интересно, до сих пор сохранились австралийские племена аборигенов, в которых не существует отождествления частей тела с правым и левым. Люди связывают их частями света, объединяя себя со Вселенной. Северная или южная рука — это другое сознание, сопричастное миру, они оторваны от него. Оно естественным образом включает способность ориентироваться с повязкой на глазах в закрытом помещении, без окон в темноте. Такой человек в прямом смысле слова не может заблудиться. Это чувственное осознание пути и взаимосвязанности всего сущего не похоже на рудиментарное. Это безошибочное внутреннее ощущение направления — всегда бывшей обязательной частью практики всех духовных систем. Языческие храмы, как и более поздние церкви, ориентируются по частям света. На восток. Ориент. Мы, как и остальные обитатели Земли, чувствуем магнитное и гравитационное поля и обладаем способностью осознания пути. В нас встроен квантовый компас, необходимый не только для физической, но и для психической ориентации. С ним связаны повороты, совершаемые в жизни в определенные моменты, перемены направлений и выбор новых путей. В природе не существует прямых дорог. Прямо движутся бульдозеры и зомби, виражи и зигзаги, волновые графики движения, фундаментальная характеристика пути. Вместо того, чтобы ломиться напрямую через горы и каньоны, мудрее разглядеть петляющую серпантином живописную тропу. Чем меньше эта восприимчивость, чем слабее сознание пути, тем больше чувство потерянности. Когда мы начали заниматься практиками определения внутреннего направления, даосскими, суфийскими, шаманскими, в них очень много общего, мы были поражены, сколь сильное осознание приходит к людям, впервые за много лет в течение получаса ясно почувствовавшим, куда, и в прямом, и в психологическом плане им хочется двигаться. Каждый день мы убеждаемся в том, что мир — не бездушный механизм, состоящий из множества разнообразных шестеренок. У него есть смысл, и значит, если направление решения, которое мы избираем, соответствует этому смыслу, он действует заодно с нами». Вселенная посылает сигналы, позволяющие ориентироваться. Если не обращать на них внимания, растет необъяснимое чувство беспокойства, напряженности и тревоги. Этот раздражающий писк, встроенного в нас навигатора, звучащий на пределе слышимости, самый важный сигнал о необходимости изменить направление. Компас в дословном переводе означает «с проходом». Это не просто указатель направления, это пропуск, данный при рождении каждому. Что бы он не раздражал своим писком, его можно совсем отключить, переложив его функции на социальную или компьютерную навигацию или попытаться войти в поток. Поток. Несколько лет назад американские психологи опрашивали тысячи человек на предмет того, Что такое счастье? Констатировали почти дословное совпадение ответов людей самых разных национальностей, уровня достатка, возраста. Так было совершено открытие состояния потока ⁇ Флоу. На самом деле, каждому знакомы моменты, когда ты полностью до самозабвения отдаешься увлекательному занятию, и кажется, что тебя подхватывает и несет некая сила, и все удается. И сам этот процесс доставляет огромную радость. Взаимодействие с происходящим в этом состоянии настолько плотное и непосредственное, что по существу ты становишься частью системы, значительно превосходящей твою собственную личность. Выходя за пределы себя и своих привычных способностей, ты сам становишься водой этого потока, сливаешься с ней, мгновенно принимая верные решения, и безошибочно затекая в малейшие лунки, без всякой необходимости в рассуждениях о том, куда лучше течь. В этот момент выбор как таковой представляется не более чем тяжеловесной искусственной категорией, в которой нет нужды. Но это совсем не напоминает пассивное плавание щепки по течению. Это рискованный стремительный рафтинг по бурной горной реке, требующий напряжения всех сил и и же секундного внимания. Каждое действие, совершаемое в этом потоке, — акт творчества. Секундная потеря внимания способна разрушить все, но если удается, соавтор момента — ты, и именно в эту секунду ты помог этому случиться. Каждая культура в истории человечества создавала свои практики достижения этого состояния. Именно потому, что его ценность превосходила все прочие знания, умения и состояния. Все, о чем говорилось выше — активный транс, дзен, медитация, альфа-состояние, дао, вдохновение, цигун, фэншуй — все это разные попытки нащупать поток, получить к нему доступ или хотя бы описать. Руперт Шелдрейк Многие годы проводящие беспрецедентные эксперименты, направленные на исследование того, как принимают безошибочные решения, получают точную информацию и черпают необходимую энергию птицы и животные, а также люди в стрессовых ситуациях, предложил определение морфического резонанса. Мы все способны резонировать с чем? С универсальным пулем, способным направлять и питать не только наше тело, но и наше сознание. Помимо материального мира, прямо сейчас там, где мы находимся, есть еще неявленная компонента, другая постась мироздания, и она полевая. Мы все можем быть разлучены и раздельны в материальной реальности, но одновременно соединены и взаимосвязаны в этом поле, для которого в разных культурах существуют разные имена – От хроника каши до ноосферы. Мы умеем интегрировать его и вообще считать выдумкой на том основании, что не изобрели приборов, способных его обнаружить. В этом случае мы вечно дезориентированы, наши выборы противоречивы, мы одиноки, напуганы и можем опираться лишь на свои собственные крайне ограниченные силы, вечно ощущая неполноту собственных возможностей и мучаясь тем же вопросом «Кто я?». От этого вопроса не удается уйти, как не удается и найти на него ответ, именно потому, что он задается сквозь нас, и ответа на него не существует в той реальности, где нет ничего, кроме вещей и объектов. Это предельный вопрос, потому что он выводит нас за пределы принятого материального консенсуса. Без этого поля, связь с которым субъективно чувствует каждый из нас, мы неполноценны. И значит, пока это поле под любым именем не будет признано в качестве неотъемлемой и важнейшей составляющей мироздания, ответа на вопрос ⁇ Кто я? ⁇ не будет. Волшебники, чудотворцы, шаманы, гении ⁇ все это люди, у которых так или иначе сильнее развита именно эта, полевая составляющая. Без нее невозможна связь, резонанс, любой диалог с мирозданием, контакт, в котором только и можем мы быть истинными и целостными. Схватить руками и удержать гребень воды невозможно, но оседлать волну и научиться удерживаться на ней — вот вызов. Поток, поле, состояние дельфина, позиция мастера, возможно, Главное из умений. По определению, резонанс возможен только в том случае, если система, в данном случае мы, откликается на внешнее воздействие, всегда исключительно волнового, а не материального характера. Условия, тождественность частот, сонастроенность. В этом случае происходит резкое увеличение амплитуды, субъективно переживаемое как поток. Цена и условия восторга. Постоянно, в каждый момент удерживать фокус внимания на происходящем. Нельзя отвлекаться. Когда-то давно это знали. Будда переводится просто как «пробужденный». Во многих индоевропейских языках, идущих из тех времен, когда слова были способом передачи сокровенных знаний об устройстве мира, до сих пор слова «будить», «быть», «будущее» сохраняют общий корень. Можете предложить другую цепочку однокоренных слов такой же значимости? «Будить», «чтобы быть». Морфический резонанс, пребывание в потоке, естественное взаимодействие индивидуального самосознания с полем. Это не мистика, это физика. Около сотни лет назад было доказано, что элементарные частицы, из которых мы состоим, на самом деле скорее энергетические вихри, в которых, если можно что-то рассчитать, то разве что вероятности. Но даже если бы, как это представлялось раньше, мы состояли из частиц, напоминающих бильярдные шары, пространство между ними было бы огромным и свободным. От одного шара до другого — от одной частицы материи до другой ближайшей, если увеличить все расстояния пропорционально размеру бильярдного шара, нужно было бы идти четверть часа. Но даже проделав такой путь, два шара не могли бы столкнуться. Принцип запрета Паули не позволяет им этого. Мы на 99,9 состоим из пустоты, и, разумеется, совершенно проницаемы для энергетических полей. Мы взаимодействуем с ними каждой своей частицей и каждой своей вероятностью. Любое посредничество в отношениях между человеком и этим полем — препятствие нашей естественной проницаемости и открытости. Мы способны быть во взаимоотношениях с миром активной силой, участвовать в них осознанно, зная, что поле откликается на наши сигналы, на частоты активности нашего сердца, на наши мысли, на излучение наших глаз. Речь идет о познающем себя сознании, о поле смыслов, о пространстве возможностей, о том измерении мира, без которого он был бы не более чем заводным механизмом. Это поле не принадлежит нам, но от каждого зависит, быть ли его проводником? По воле нашей, с единой волей, эта встреча есть резонанс, творящий реальность. В этой встрече мы подлинные. Учитель, я нашел себя. Тогда, наконец, выбрось это. Парадокс вечных поисков себя. Чтобы обрести, нужно лишиться. Рассказывают, однажды ученик пришел к мастеру, чтобы поделиться радостью, Он понял, что человек подобен крутящейся двери, ведущей в новое пространство. «Не дурно», — похвалил мастер. «В целом верно. Только дверь лишняя». Великое делание. Мы летим из ночи в день с астрономической скоростью планеты, крутящейся вокруг оси. Есть всего 24 часа для того, чтобы успеть в настоящее. Сколько из них действительно еще принадлежит нам? Цивилизация все больше перетягивает на себя ответственность за организацию нашего личного времени, оттягивает на свои выдумки фокус нашего внимания, подсунует суррогаты творчества нашему воображению. Работа, обязательные занятия, стояние в пробках, сидение в офисах и прочее плотно занимают две трети времени, не оставляя пауз между суетливыми и шумными движениями, в просветах между которыми... Единственное, можно рассмотреть смыслы. Чтобы вернуть себе эту способность, требуется напряжение, потому что навык утерян, социум не заинтересован, а вознаграждение здесь приходится искать без посторонней помощи. Каждый в любой момент времени отвечает за то, что он делает и чувствует. Если вы не в армии и не в тюрьме, вы вольны решать, как использовать время, а следовательно все время является свободным. Если вы в армии или в тюрьме, тем более, вспомните Франкла и Беттельгейма. Если хотите вынырнуть, ни в каких ситуациях не отдавайте контроль за своим сознанием. Мы оказываемся в зоне контакта, с дельфинами, с миром, с собой, в тот момент, когда равны себе. Никогда, завидев забавных животных, кидаемся с борта лодки к ним в воду, а когда сосредоточены там, где мы есть, на суше, в городе, дома, встреча, в любой момент. Но чтобы все это стало не концепциями, о которых так любят рассказывать на тренингах личностного развития, а способом жизни, нужен электрошок, скачок напряжения в сети, выбивающий пробки. Кришна Мурти писал об этом. Вы ждете, что завтра что-то произойдет? Завтра ничего не произойдет. Все, что должно случиться, случится сейчас. Греческое слово «метаноя» означает «над умом». Это когда в одно мгновение, под напором всех накопившихся несуразиц, несостыковок, фактов, надежд, озарений, старая картина мира, так долго державшая тебя в заперти материальной реальности, разлетается в пыль, и ты выходишь на свободу. Выныриваешь из-за бытия, полусна, дремоты, и главное теперь — не задремать вновь. Дельфины и киты живут в воде, а дышат воздухом, не спят поэтому. Единственное беспрерывно бодрствующее сознательное существо на планете. Вдумайтесь, на короткий момент времени заснуть или потерять сознание, и все — Спать смертельно опасно. Заснешь — не вынырнешь. Специалисты утверждают, что миллионы лет назад дельфины сменили среду обитания, уйдя в воду с суши. Ради того, чтобы не спать? Не спать? Так просто. Бред. Как не спать? В воду уходить жить? Те немногие, кому удается это на суше, говорят, что можно начинать прямо сейчас и где угодно. «Дома, в офисе, в машине. Расставьте для себя условные будильники, штучки-напоминалки, ленточки, листочки, что угодно, лишь бы они бросались вам в глаза. И каждый раз, зацепив глазом любой из них, хотя бы на несколько секунд, заставьте себя максимально точно осознать, что вы сейчас чувствуете и делаете. Это не больно, но на эти несколько секунд вы получите более острый вкус жизни». Неплохо, если вначале это будет происходить раз 30 в день. Лучше 300. Глядишь, войдет в привычку жить так постоянно. Задача в том, чтобы в каждый момент фокусировать внимание на том, что делаешь и что чувствуешь. Если при этом у тебя есть внятный ответ на вопрос «Зачем?», и только в этом случае имеет смысл продолжать. На деле это крайне сложная практика, но только она превращает жизнь из тревожной последовательности скучных и бессмысленных колебаний, необязательных действий и переживаний в захватывающий поток, наполненный силой, радостью и смыслом. Дельфины и киты, представляющие в нашем мире древнейшее и наиболее постоянное сознание, населяют 80% планеты. Не только наши личные субъективные ощущения – Но результаты исследований нейрофизиологов свидетельствуют о том, что их интеллектуальные и эмоциональные способности, во всяком случае, не уступают нашим. Коль скоро они сохраняют все эти особенности на протяжении миллионов лет, они востребованы для чего-то, ибо основной принцип нейрофизиологии – то, что не используется, деградирует. Следовательно, раз их способности – многократно избыточные для животного выживания, не деградируют, значит, они постоянно используются для чего-то, а раз они занимаются этим чем-то столь долго, видимо, в этом их назначение, и они справляются с ним успешно. С чем справляются? Что означает развитое сознание для мира? Какую роль играет оно в структуре универсума? Как они взаимодействуют? Этот контакт дельфинов с миром — это и главное занятие, это их радостная работа. Что она для мира? Мы тут при чем? Один из наших знакомых, с недоверчивым интересом слушая наши рассказы о дельфинах, попросил, только не говорите, что это параллельная цивилизация. Не говорим. В обычном бытовом понимании предполагающим наличие городов, общественных институтов и материально-технических достижений и таких навыков, как завязывание шнурков, цивилизации у них нет. А культуры? В обыденной жизни это почти синоним цивилизации. В переводе с латинского культура – возделывание, взращивание, воспитание. По Цицерону, прежде всего, возделывание души передача следующим поколениям важнейших знаний о мире и жизни. Согласно наиболее распространенному определению, культура — это общий объем творчества, порождаемого обществом, совокупность создаваемых духовных и материальных ценностей, общий объем творчества, взращивание мира. Крупнейший культуролог Хейзинга считал, что культура — Это результат деятельности играющего сознания, творящего, благодаря накопленным знаниям, на игровой площадке мира, с использованием его ресурсов и потенциала, и с целью его сохранения и развития. Есть разные типы культур. Человеческая культура, породившая технократическую цивилизацию, оказалась там, где она оказалась, но речь сейчас не о ней. У дельфинов такая цивилизация отсутствует. Имеется ли у них цивилизация, и являются ли они ею? Разные вопросы, разные смыслы и разные масштабы. Планетарная цивилизация, по определению, это социальная форма движения материи, обеспечивающая ее стабильность и способность к саморазвитию путем определенных взаимоотношений с окружающей средой. Согласно еще одному определению, которые редко вспоминают, потому что для человечества оно звучит как приговор. Разум — это способность использовать силы мира без разрушения этого мира. Перечитайте, пожалуйста, два последних абзаца. Выводы делайте по вкусу. Но одно точно. Только такая цивилизация и такой разум имеют смысл. Люди и дельфины — два сознания, две культуры, два языка — в одном и едином мире. Этот их бессонный контакт с миром, сфокусированность на нем, резонанс с полем, пребывание в потоке, сосредоточенное и благоговейное, сотканное из любви, соединяющее все лучи. Тоже ли это самое, что мы ищем в вечных своих вопросах? Мир несовершенен, потому что не завершен. На исходе восьмой день творения — способны разрушить его или осуществить, соединив, наконец, в священном браке небо и землю, возможное и проявленное. Во всех культурах главные символы мироздания об этом. Крест, хризма, русская буква Ж, жизнь, два переплетенных звезде треугольника, инь и ян, три грамма изменений, верхняя фигура неба, Нижняя земля, среднее сознание — человек. Если он заботится о прозрачности в нем и сквозь него, благодаря ему встречаются замысел и воплощение, потому что они могут быть соединены только одним путем — насквозь, нами. Чему бы нас ни учили в школе, на самом деле мы сквозные. Три неразрывные поста делания, замысел, путь воплощение, формула чудотворения, ум в сердце помести, дабы быть в этом целиком, и делай раз. Разгляди образ, возможность не там, где все явлено, а там, где мир жаждет чего-то, чего еще нет. Делай два. Соедини, смешай внутри себя залу и облако, чтобы наполнить жизнью. Делай три. Произнеси. — Яви, дай случиться. — До плодов. Кажется, все это имел в виду тот аббат, несколько веков назад писавший в дневнике о нашей способности говорить с дельфинами. Мы продолжаем двигаться, как умеем. И если чудом выживем в почти умертвленном нами мире, неизбежно упремся в границы нашего понимания и не сможем больше закрывать глаза, на дикие несообразности собственных представлений. Тогда мы признаемся себе, что вся наша наука, за исключением случайных озарений двух десятков гениев, пригодна прежде всего в качестве экспоната музея человеческих метаний, и решимся, наконец, включить сознание в физические уравнения, создав или открыв новую физику, и будем по-другому учить детей, и сможем размывать границу, разделяющую сознание и материю, чтобы бережно лепить пластическую среду, частью которой являемся, ткать этот мир в соответствии с его природой. Возможно, это и есть мечта эволюционного процесса, происходящего на Земле. Тогда мы сможем говорить с дельфинами и создавать миры. Завершение. Эпиграф. То, что страшит тебя более всего уже случилось. Скорлупа, что держит тебя, дала трещину. Бахауддин. Возможно, где-то во Вселенной есть иной разум. Возможно, имеет смысл тратить колоссальные средства на долгосрочные программы поиска внеземных цивилизаций? Не знаем. Но одно наверняка. Наша планета, здесь и сейчас, располагает двумя формами разума, один из которых основывает свою цивилизацию на использовании технических приспособлений, а другой — на непосредственном и гармоничном, свободном и радостном контакте с миром. Первый, похоже, способен истребить второй и точно способен истребить сам себя. Но есть альтернатива — научиться у другого. Человечество тратит львиную долю сил и средств не на жизнь, а на войну, не на творчество, а на оборону, От себя же нападение на себе подобных и разрушение себя же и своих творений. Такую цивилизацию только с огромной натяжкой можно считать адекватной. Мы — новички на этой планете. Все вместе мы похожи на младенца, играющего с бритвой. Нам всего миллион лет, и мы с детским максимализмом уверены, что можем все, даже подчинить себе мир. Мы используем разум, чтобы манипулировать окружающей средой. Но рядом существует иная модель. Что делать с ней, если огромное множество людей, воспитанных на искусственных ценностях и ложных стереотипах, верящих им и тиражирующих их, вновь и вновь, не видя, не желая видеть другие возможности, воссоздают их в своем мозгу, а значит и в реальном мире, опять и опять убеждая своей правоте. Человечество настолько увлечено идеей апокалипсиса, картиной вселенской катастрофы, что воображение едва ли не всей нашей цивилизации занято ими под завязку. Это тот случай, когда запускается механизм коллективного самосбывающегося пророчества, каждому по вере его и всем по их вере. Но судя по отношению дельфинов к людям, в нас есть что-то, что позволяет надеяться. Старая притча ребенке, по кромке моря, поднимающим выброшенных прибоем на берег рыбок и бросающим их в воду. «Это бессмысленно», — говорят ему, — «всех спасти не удастся». «Я знаю, но для той, которую я успею спасти, это имеет смысл». «Смысл есть, это не про спасение дельфинов, это про нас. Зачем мы затеяли все это?» У современного человека вопрос «зачем» чаще всего имеет исключительно прагматический характер, и рано или поздно упираясь в патологическую недостаточность получаемых ответов, он теряет смыслы и себя. И все-таки люди всегда мучились поисками ответов на проклятые вечные вопросы, не имеющие никакой связи с сиюминутной материальной выгодой. Мы, пишущие эту книгу чего мы хотим? Понять дельфинов, узнать, что требуется от нас, чтобы обрести способность общения с ними, чтобы догадаться, что же мы в состоянии дать им, понять других, чтобы понять себя, увидеть других, чтобы разглядеть нас, чтобы узнать, почувствовать, отыскать, что в нас с ними общего, универсального. Чтобы рассмотреть себя, человек нуждается в зеркале, он должен отразиться в чем-то, что способно максимально точно передать, высветить каждую деталь того, кто стоит перед ним, чтобы в конечном счете понять, что же там было и есть, до и после всех зеркал. Мы с тобой одной крови, ты и я. Это и ты есть зона контакта с ними, с универсумом, с собой. Какова она, эта кровь? Из чего она состоит? что в ней универсального, у нас и у них, что в них человеческое, что в нас дельфиния, что, в конце концов, в нас истина человеческая, какая она, выведена таким образом формула человека. Формула человека. Вот что нас интересовало. П.П. однажды сказал, что если бы придуманная кинематографистами антиутопическая матрица была правдой, Огромное число людей охотно платило бы абонентскую плату за пребывание в ней. «Дельфине начало» — генетическая формула дельфинства в каждом из нас — это антиматрица, или выход из матрицы, пробуждение вместо забытья. «Прекрасное зеленое» — был такой французский фильм о планете, поразительно похожий на Землю, но населенный странными людьми, живущими как-то... вот именно, по дельфине. Он не был выпущен на экраны. Нужно ли объяснять, почему? Этот фильм маргинален, как маргиналами были Лили и Майоль, невообразимые на светских вечеринках с коктейлями или в бетонных офисах, уставленных компьютерами. Их на самом деле все больше, Майолей, пусть еще и не вполне осознающих этого. Дело по-прежнему только за этим — осознать себя и свои возможности, чтобы сделать осознанным мир. Майкл Мёрфи, создатель знаменитого Эссаленского института, вслед за Владимиром Вернадским уверял, что человечество на пороге нового эволюционного скачка по значимости не уступающего скачку от человекообразного примата к современному горожанину. На очереди новая трансформация — Когда на смену ему придет, что там в этом коконе, уже не гусеница, еще не бабочка? Может быть. Общение со свободными дельфинами в их мире не столько интегральная трансформативная практика, способная ускорить этот период, сколько еще одно доказательство его возможности и необходимости. Это моментальное путешествие на прекрасную зелено-голубую, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Странное чувство, что мы дома. Не потому, что здесь вдруг стало тепло и уютно, а потому что своевременно и уместно, и поэтому наполнено смыслом и, несмотря ни на что, радостью. За время нашего путешествия здесь многое изменилось, или точнее, «Именно это путешествие изменило в нас многое. То, что представлялось важным, теперь кажется скучным, отошло на второй план. Мы занимаемся необходимыми в нашем общежитии делами, но без прежней серьезности и волнения. А то, что казалось несрочным, успеется, стало вдруг едва ли не главным. С точки зрения большинства окружающих, изменились мы сами. Это нормально» потому что прежде ненормальным иногда казался нам весь мир, а теперь лишь мелкие его флуктуации, вызванные невежеством и порождаемым им страхом. Его много, животного страха, но страх не более чем информация о угрозе безопасности, предупреждение о том, что этот миг может изменить твою жизнь, свидетельство того, что в глубине каждого есть рвущийся на свет дельфин, способный в один миг развеять, наконец, всю нашу привычную убогую картину мироздания. Это и происходит прямо сейчас. Мир меняется с такой скоростью, уже изменился настолько, что вся система убеждений, договоренностей, ориентиров, раньше удовлетворительно описывавшая мир, больше не справляется с этим. Принятая картина мира трещит по всем швам, и в образовавшейся бреше, проникают все новые необъяснимые факты, которые больше невозможно игнорировать. У человечества сейчас не существует мировоззрения, не существует единого, непротиворечивого целостного образа мира и человека в нем. Есть семь миллиардов разных наборов, плохо связанных друг с другом фрагментов убеждений, суеверий, предположений, но все это не дает возможности принимать решения, руководствуясь не сиюминутной конъюнктурой, а уверенным знанием того, как устроен мир. Внутри прежней системы больше нет ни одного решения. Мир, построенный на мифе о самодостаточности материи, никогда не существовавшей физически, перестал существовать и в качестве системы договоренностей, убеждений и ценностей. Признание сознания — неотъемлемым действующим лицом мироздания, признание нашего непосредственного и неразрывного единства с ним, как и обязательности постоянного с ним контакта, вот мировоззрение, меняющее множество идентификаций на единственную идентичность. Дельфины и киты, которых невозможно было рассмотреть раньше, доказательство того, что мир, устроенный таким образом, существует сейчас и здесь». Доброжелатели говорят нам, и эти два мира не пересекаются. Речь идет о мире современных людей и мире дельфинов. Пересекаются. В нашем и вашем случае пересеклись. Жить в этой точке пересечения, на стыке миров, — острый опыт. Кажется, все же мы вышли в пространство, где еще ничему не даны имена. Во всяком случае, в ответ на наши формулировки — Интернет-поисковики все чаще выдают стандартный ответ. По вашему запросу ничего не найдено. Кого-то это убеждает в нашей ненормальности, а нас радует, потому что заниматься на самом деле стоит только тем, что считается несуществующим или невозможным, дабы, как говорит один наш знакомый кудесник, «поддержать должное количество вещества чуда в мире». Трансформация человека и человечества не просто развитие скрытых способностей, это гораздо более увлекательная задача, проявление его сути, преображение в себя истинного и путь к этому иной. В отличие от всех предыдущих скачков, где изменения случались сами собой в результате эволюционного накопления, этот невозможен без сознательной практики человека, без этих неутолимых, повторяющихся попыток удержать руками солнечный зайчик или гребень волны, раз за разом, снова и снова, как будто в этой бесконечной забаве вся суть. Венец творения не может быть ни покорителем, ни потребителем, он может быть только объединителем и устроителем. Мы избраны не за то, кем мы являемся, а за то, кем мы можем быть». Вершина природы не существует без природы. Это не заводская игрушка, штампующая благо и удобство, а жизнь, носитель которой способен на чудотворение, по подобию своему и по воле своей делами своими. Один из обетов, которые дают буддийские монахи, воздержание от бесцельных слов и поступков, излечение от потребности спорить и размахивать руками, а еще... Роскошь и искусство — не торопиться. Умение задержать дыхание, продлив паузу, наполненную наслаждением предчувствия, возможностью, неповторимостью момента, созреванием плода. Одна из форм этого искусства заканчивается так. Мы даем небесам пролиться на нас и с благодарностью опираемся на землю и отпускаем прошлое без сожаления, и смотрим в будущее без страха. Приложение. Хартия посольства дельфинов. На основании наблюдений за людьми, Human Ватчинг, ведущихся с момента появления на планете человечества дельфинами и китами, населяющими три четверти поверхности планеты, посольство дельфинов, первое, признает человечество видом разумных и чувствующих существ, обладающих специфической культурой и способностью к высокой организации сознания и коллективной жизни. Второе. Признает каждого человека не дельфиней личностью, то есть существом, обладающим неповторимой индивидуальностью, свободой выбора поведения, способностью к преодолению инстинктов, к состраданию, воображению, творчеству, благодарности и осознанию собственных действий и их плодов. Третье. Признает уникальность человечества и беспрецедентную ценность содержащихся в нем возможностей по воплощению особого вида разума, способного к поддержанию, творению и развитию гармоничной жизни на планете. Четвертое. Признает за каждой человеческой личностью неотъемлемые права. Право на самостоятельный выбор места обитания и право на уважение к этим местам. Право на неприкосновенность и безопасность, предполагающее безусловное непричинение вреда жизни, свободе и здоровью каждого человека, даже в качестве ответной меры на его вызванные незрелостью действия, в том числе представляющие прямую угрозу жизни существу другого вида. Право самостоятельного выбора образа жизни, мировоззрения и пути развития. Ни одному человеку не будет навязано Общение, в том числе образовательного или целебного характера, при отсутствии желания с его стороны, за исключением случаев необходимости его спасения от непредвиденной угрозы физической жизни. Настоящие принципы соблюдаются дельфинами и китами с момента оформления человечества как отдельного вида живых существ и будут действовать в течение всего периода соседства обоих видов разума на планете. Декларация о правах и свободе дельфинов и китов Принята на Международной научной конференции «Культура язык дельфинов и китов» в ходе Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в ноябре 2017 года. Основываясь на комплексе научных исследований и наблюдений, доказывающих наличие у китообразных развитого интеллекта, чувств культуры и сложной социальной системы, принимая во внимание широкое международное движение в защиту китообразных, учитывая многочисленные прецеденты в этой области, национальный закон о запрещении или прекращении пополнения дельфинариев, приняты декларации о признании дельфинов и китов нечеловеческими личностями, создание международных морских заповедников китов и дельфинов, признавая опасность, который представляет для дельфинов и китов деятельность человека, а также их важнейшее значение для биосферы планеты, исходя из нынешнего этапа развития человеческой цивилизации, требующего все больше ответственности человека перед планетой и жизнью в целом. Мы принимаем следующую декларацию. Первое. Все дельфины и киты являются нечеловеческими личностями обладающими самосознанием, наделенными разумом и чувствами. Второе. Все дельфины и киты рождаются и остаются свободными. Они имеют право свободно жить и перемещаться в естественной среде и не могут быть насильственно удалены из нее или отделены от семейных групп, к которым они принадлежат. Третье. Убийство дельфинов и китов должно быть запрещено без исключений. Их жизнь не может быть поставлена под угрозу. Они не могут быть подвергнуты жестокому обращению. Четвертое. Дельфины и киты не могут быть захвачены, содержаться в плену, быть предметом купли-продажи или аренды. Они не могут быть собственностью государства, компании или частного лица. Пятое. Дельфины и киты не могут быть использованы в развлекательных, лечебных или военных целях и подвергаться инвазивным экспериментам. Любая дрессировка дельфинов и китов признается формой рабства. Шестое. Киты и дельфины имеют право не подвергаться вмешательству в их культуру. Наблюдение за дельфинами и китами может происходить только в естественных условиях и должно регулироваться международными нормами, гарантирующими их спокойствие и безопасность. Седьмое. Рыболовный промысел должен предусматривать правовые меры, защищающие дельфинов и китов от случайного попадания в сети, а также ответственность за загрязнение акватории, в том числе акустическое, способное представлять угрозу жизни и здоровью дельфинов и китов. Восьмое. Маршрут регулярно грузовых и пассажирских судов не могут проходить по местам, длительное время избираемым группами дельфинов и китов в качестве своего основного места обитания. Девятое. Никакие научно-просветительские или иные цели не могут быть основанием для любого принуждения дельфинов и китов или содержания их в неволе. Единственным исключением из этого правила должна являться необходимость оказания им медицинской помощи или спасения от неминуемой опасности, и только на период, когда такая помощь необходима. Десятое. Права и свободы, установленные этой декларацией, должны быть защищены международным и национальным законодательством. Нарушение любого из этих принципов должно приравниваться к преступлению против личности и человечности и предусматривать юридическую ответственность. Вызов дельфина. Интервью... Кадзухисы Мацуды, с Николь Гротовский, Япония, 2017 год. Правда, что ты умеешь их звать? Не знаю. Правда, что когда зову они приходят, ученые говорят случайность. Как ты это делаешь? Звук? Нет. Представляю себе дельфина и говорю ему, как он прекрасен, и что очень хочу увидеть его, чтобы сказать ему это, глядя в глаза. Ты... Часто это делаешь? Почти никогда. Тебе нравится, когда ты чем-то занят, а тебя зовут без особой надобности. Ты думаешь, что все существа настолько связаны? А ты думаешь, что нет. Клетка человеческого организма, разлученная с ним, живет три секунды. В Японии продолжается охота на них. И что же, это остается без ответа. По-твоему, такие события, как Фукусима, происходят просто так, сами по себе? Это техногенная катастрофа, ее причина в людях. Именно. Мы можем их истребить? Скорее себя. Они переживут. Они едины с природой, потому как вид защищены и неуязвимы. Они кто для тебя? Инопланетяне? Земляне. Старшие. Старшие. Какова дистанция между нами? Ее нет. Стреляешь в них, убиваешь себя, поэтому они никогда не убивают нас. Почему вообще именно они? Не слоны, например. Даже не потому, что самый большой мозг и самая долгая эволюция, потому что слоны, выведенные из себя, могут нас убивать, и обезьяны, и лошади, даже собаки. А они нет. Но они кое-где даже в кавычках служат в армии, лоцманами или разминируют, а в остальных случаях их служба одноразовая. Поняв, что стали оружием, они сходят с ума. Человек в таком случае умеет договариваться с собой, а они не могут, они и на войне для спасения. Это другая цивилизация, другой вид разума, организация сознания не на разделении, она единстве. Все же можешь ответить, это цивилизация? Если цивилизация – это способ осознанного взаимодействия вида с миром, то да, у них совсем другой способ взаимодействия. Они, как и мы, вольны его выбирать. Например, практику игры с живой водой вместо практики накопления материальных благ. Это люди моря? Они не люди. Например, не умеют общаться, исходя из прагматических соображений. То есть что-то человеческое им чуждо? Нет повода расстраиваться. Ничто дельфинское не чуждо нам. Просто, кроме этого, мы еще научились врать себе. Они произошли от того же предка, что и мы? А мы от какого? Из обезьяны нельзя сделать человека. Из человека обезьяну можно... Развитие происходит скачками, промежуточные итерации, таинство. Они одинаковы во всех морях? Нет, как люди. В Африке живут не так, как в Америке или в Индии, и у каждого свой характер. Но все люди — люди. Говорят, у них даже имена неповторимы. Когда они произносят свое имя, это, как объяснить... «Аз, есть и «Имя» — не местоимение. В этот момент мир называет себя одним из миллиардов уникальных имен. Как вы узнаете друг друга, когда долго не виделись? Вначале они нас. Мы смотрим на внешность, она меняется. Они внутрь считывают то самое имя. Мы можем понять друг друга? А они нас понимают за исключением брачного договора и нормированного рабочего дня. Возможен словарь, переводчик. Если научимся ясно видеть смыслы в узорах природы, а не в выпусках теленовостей. Что у нас общего? Они занимаются любовью лицом к лицу, только они и мы. Что разного? Они никогда не спят, мы почти не бодрствуем». Почему не ищут контакта? Скучно с нами. Мы очень озабочены собой и тем, что можем потрогать. Ты почему не ищешь контакта с соседскими грудничками? Можно как-то договориться об общении, компромисс. А можно договориться с законом природы, с силой притяжения, со звуком колокола? Когда они появляются рядом? Когда не пытаешься вымогать то, что дается даром? Когда знаешь, что снаружи отзывается только то, что звучит внутри? Все-таки можно алгоритм контакта? Невозможен алгоритм. Этот контакт сейчас впервые. Он новый, ничего прежнего, требует полного внимания и честности. Только ты и он. Все остальное позже. Что происходит? Выход из беспамятства. Солнце взрывается внутри. Эйфория? Совсем нет. Сила и спокойствие, но вначале боль. Очень резкая перемена. Не можешь больше врать. Поэтому многие обесценивают, чтобы продолжать жить, как до этого. Если не обесценивать, какой выигрыш? Это не ради выигрыша. Ты подлинный. Ничего не выигрываешь, кроме себя. Вместо прежних целей — смыслы. Вместо удовольствия — радость. Это особое состояние сознания. Состояние сознания — это к психологам, а здесь изменение позиции. С одной из множества неустойчивых на единственную настоящую. Ты дома, и все близкие здесь. Почему так мало ими занимаются? Неудобно и чревато. В них колоссальная взрывная сила, внимание и свобода, Тобой больше невозможно манипулировать. Как вы получаете финансирование? Ныряем за каравелами, круженными сундуками с золотом, затаив дыхание. Они показывают места. Ищу друзья, помогают. Дельфинотерапия. Можешь объяснить без эзотерики? МРТ, УЗИ, ЭГ, ЭКГ, БОС, полиграф, рентген и другое. Все встроено. И любовь. В дельфинариях они лечат? Нет, это человеческий бизнес. Люди срывают лечебную траву и прикладывают к ране. С дельфинами так нельзя. Нужна добровольность с обеих сторон. Никакого принуждения. Плюс живая вода вокруг, которая является участником процесса. Можно сказать, что у них есть культура? Культура — это передача наследнику, способности действовать, руководствуясь не только животными инстинктами. Комплекс знаний, превосходящих в ситуации выбора инстинкт. Очевидно, что у них это есть. У них есть творчество. Вода — это волна, но ее можно потрогать. Она меняется от наших слов и наших снов. Можно передать смыслы, образы, чувства, их сочетания, последовательности. По сравнению с этим — Наши каменные бронзовые шедевры, как розовые сердечки из картона. Среда для творчества, их дома они сами, из нее. Сделаешь фальшиво, заболеешь. У них нет никаких инструментов, нет рычагов, как они это делают. Рычаг ⁇ это точка опоры. У нас она на той же плоскости, на которой действие, поэтому возможности микроскопические. У них, сквозь эту плоскость, рычаг совсем с другой стороны, со стороны жизни, не со стороны животного. Пояснишь? Мечты, вдохновение, любовь — это все не отсюда, не здешнее, но осуществляется здесь. Они живут на границе, насквозь, и там, и здесь, и соединяют. Это самое важное из возможностей, которые нам и им даны». Но мы научены брать материал здесь же и просто перекладывать другие формы, как кубики Лего, годится для стен, а они делают дверные проемы и окна. Мы настолько проще, тяжелее. Мы сочетание волшебства с унылым невежеством, существа, способные к чудотворению, но разучившиеся в него верить. Мы можем, как они? Только так, если честно, и можем когда перерастаем кубики. Самая красивая картинка, связанная с ними. Ночной океан, лето, много планктона, и рядом с нашей лодкой играющие, взлетающие на несколько метров вверх, светящиеся дельфины, осыпающиеся текучими звездами. А самое страшное — фареры, север Европы, мальчики с ножами по колене в красной воде, Наученные верить, что нужно убить кита пилота, чтобы стать мужчиной. Ты же идеализируешь их, да? Да, как и они всех нас. Я вижу в них чудесное начало и чувствую, что они видят его во мне. Для того, кто про радость, это вообще единственный адекватный способ отношения к мирозданию и друг другу. Они действительно всегда улыбаются внешне. Миф вызванные физиологическим строением, но внутренне — да, всегда, даже когда очень больно. Ты видел Далай-Ламу со злым лицом? В поисках разума. Про дельфинов и людей. Отчет Всемирного фестиваля дельфинства, представленный на конференции в Москве в 2017 году. Целью нашей экспедиции на планету Земля был поиск разума, по существу нас интересовал только один вопрос – разумны ли обитатели этого далекого мира? И сегодня мы представим результаты нашего путешествия в Солнечную систему. Поверхность Земли на 70% покрыта водой. Уже более 50 миллионов земных лет этот планетарный океан населяют китообразные, которых для краткости далее мы будем называть дельфинами. На островах, расположенных в разных точках этого океана и составляющих не более третьей поверхности планеты, в течение последнего миллиона лет появился и быстро размножился другой вид жизни, человекообразная, которых дальше мы будем называть людьми. Ими создана технологически развитая цивилизация, наличие которой, в отличие от присутствия дельфинов, несомненно уже из космоса, казалось бы, Разум найден. Однако нам показалось странным, что он выбрал среду обитания не воду, питающую жизнь на планете, а сушу, не трехмерную текучую среду, а жесткую плоскость. И мы воздержались от поспешных выводов. Дельфины и люди по уровню развития намного опережают прочие виды жизни и во многом сходны. Они обладают самым крупным, и высокоорганизованным на планете мозгом. На первом месте дельфины, затем люди, далее с большим отрывом, остальные. И те, и другие живородящие млекопитающие, дышащие только на поверхности и ныряющие только на задержке дыхания. У тех и других температура тела 36,6, что вызывается параметрами теплоемкости воды, Которые они в основном являются. И те, и другие являются личностями, то есть обладают способностью сознательно повернуться лицом к другому существу. Дельфины и люди, единственные на планете, занимаются любовью лицом к лицу и делают это не столько для продолжения рода, сколько для радости. И те, и другие легко проходят зеркальный тест, доказывающий наличие самосознания. Дельфины – Сразу после рождения люди, только после достижения полутора лет. Те и другие обладают важнейшим признаком разума, способностью к нереактивному поведению, то есть могут руководствоваться не внешними обстоятельствами, а внутренним кодексом поведения, иногда даже вопреки инстинкту самосохранения, во имя любви, дружбы, сострадания, альтруизма и других причин, выходящих за личностный сиюминутный уровень. Два эти вида выбрали совершенно различный образ жизни и ценности. Китообразное – непосредственное взаимодействие с природой. Человекообразное – покорение природы. Если не учитывать исключения, представляемые одиночками, как правило, плохо интегрированными в социум, культура людей в основном ориентирована на на создание потребления материальных объектов. Культура дельфинов на непосредственное взаимодействие друг с другом и мирозданием. Разумеется, основным инструментом такого творчества у дельфинов являются не руки и приспособления, а мозг, сердце и органы чувств, не только воспринимающие, но и транслирующие информацию. Такие навыки, предметно ориентированные в случае людей, и содержательно в случае дельфинов, лежат в основе сложных социальных систем, которыми обладают и те, и другие. Они составляют основной смысл школ, воспитания и социального взаимодействия. Эта разница, в частности, объясняет то, что у дельфинов преемственность передачи знаний более чем стабильна, а у людей, в особенности в переломные моменты истории, фундаментальные знания подчинены текущему общественному договору, а потому теряются или пересматриваются уже в следующем поколении. Практически все занятия дельфинов включают три основных компонента. Игру, как творческое моделирование жизненных ситуаций, любовь, как источник каждого действия, и, собственно, делание, сосредоточенное взаимодействие с окружающим пространством. Они, единственные на планете, никогда не спят полностью, Даже во время отдыха, постоянно сохраняя включенное внимание. Все эти элементы жизни не чужды людям, но являются скорее маргинальными исключительными, чем ведущими. Время людей примерно поровну отдано трем не связанным друг с другом занятиям: сну, так называемому бизнесу и так называемому отдыху. Бизнес, либо служба бизнесу специфическое занятие людей, имеющих целью извлечения материальной прибыли. Оно возглавляет иерархию человеческих забот и подчиняет себе большую часть прочих. Прямой корреляции бизнеса со счастьем и здоровьем не выявлено. Ввиду оторванности бизнеса от естественных сфер жизни, он вызывает личностную усталость людей, что заставляет их предаваться так называемому отдыху, времяпрепровождению, в основном наполненному внешними сенсорными раздражителями, генерирующими состояние забытья, способного заглушить дефицит ответов на экзистенциальные вопросы о собственном предназначении, природе сознания, критериях разума и т.д. Так При таком образе жизни, естественно, что большая часть людей растеряны, подавлены, одиноки и нездоровы регистрируется около 20 миллионов попыток самоубийства в год. В жизни дельфинов также присутствуют подобные состояния, в частности депрессии, но они скорее исключительны и вызываются в основном такими событиями, как потеря близких или потеря свободы. Самоубийства дельфинов, участившиеся в последнее время, в том числе массовые, следствие техногенных антропогенных факторов – таких как лавинообразное загрязнение, прежде всего акустическое, их среды обитания. Важнейший атрибут разума – владение языком не только как средством внутривидовых коммуникаций, но как способом практикой общения с миром. Язык людей – это набор кодов, символов, которые сами по себе в основном безжизненны, и могут лишь условно передавать понятия вне зависимости от состояния сознания говорящего. Это позволяет, например, систематически лгать. Язык дельфинов предполагает совершенную психологическую ментальную целостность говорящего и неразрывен с его эмоциональным состоянием и намерениями. Такой язык предназначен для непосредственного влияния на окружающую среду. У людей существовали элементы такого языка, в последнее время либо утерянные, либо вытесненные в область развлечений, как музыка, или в область альтернативных практик, как молитва. В последние сто лет человек стал определяющим для планеты фактором поддержания баланса. Сами человеческие ученые определяют эту эпоху жизни Земли как антропоцен. Большую часть ресурсов человек тратит на создание средств разрушения. Уничтожено больше половины видов жизни. 90% десятых планеты загрязнена... Невозобновляемые ресурсы в основном исчерпаны. Дельфины по-прежнему являются наиболее сильным стабилизирующим фактором планеты, прежде всего в двух самых важных для поддержания жизни ресурсах – вода и воздух. В результате их жизнедеятельности из глубины океанов на поверхность выносятся химические элементы и соединения, необходимые для образования воздуха. Почти две трети воздуха на планете – образуются таким образом. Люди называют это большим биологическим насосом. Одновременно песни китов, представляющие собой самые мощные и гармонически организованные звуковые колебания в природе, оказывают терапевтическое влияние на загрязненную и деформированную воду, ее межмолекулярную структуру и другие свойства. Ежегодные встречи тысяч китов в нескольких точках планеты важнейшие события для планетарного равновесия. Столь разная деятельность является прямым следствием различия двух картин мира. У людей она до сих пор основана на представлениях о самодостаточности материи. Исходя из нее, все причинно-следственные связи признаются людьми исключительно в материальной плоскости. При такой дефицитарной картине мира... Разумеется, вопросы о природе счастья и предназначении остаются без ответов. Основными составляющими физических формул по-прежнему являются время, вызывающее страх, пространство, порождающее разобщенность, и масса, то есть объектность. Представления о нелокальности и нелинейности взаимодействий крайне невнятны, а идея включения в физические формулы сознания как активной силы отбрасывается как ненаучная. Понятно при этом, что возможности дельфинов, например, способность использовать энергию окружающего пространства или терапевтические возможности, представляются обывателям необъяснимыми, а для ученого сообщества являются табуированными темами, так как неизбежно опровергают действующую редукционистскую парадигму. Даже простое плавание дельфинов является такой тайной, так как формулы принятой физики не позволяют им плавать с такой скоростью при имеющихся у них энергоресурсах. Трудно поверить, но дельфинов изучают в основном биологи, причем в условиях лишения свободы, либо после их ухода из жизни, на лабораторных столах, что, разумеется, ничего не дает. Естественно, в условиях такого колоссального разрыва контакт между людьми и дельфинами практически отсутствует. Люди не могут признать в дельфинах разум. Это повлекло бы неизбежную ревизию собственных фундаментальных ценностей и образа жизни. Люди предпочитают, тратя на это огромные средства, искать технологически развитые цивилизации, подобные своей, в далеком космосе, не замечая при этом развитый разум, на расстоянии вытянутой руки. У дельфинов нет повода настаивать, у них нет ответов на вопросы о том, как лучше устроиться потребителю, а других, внятно сформулированных вопросов у человечества как вида сейчас не существует. Тем не менее, на индивидуальном, наивном уровне контакта между ними случаются. Это никак не определяет межвидовое взаимодействие, так как в настоящее время с дельфинами плавает несколько тысяч человек в мире, как максимум один из миллиона. Разумеется, для каждого из них такой контакт трансформативен. Он необратимо изменяет привычные представления о мире в целом и о собственной жизни, колоссально расширяя масштабы и ценностные ориентиры и фактически выводя человека за пределы реальности принятого консенсуса, Согласно определению, разум — это способность использовать силы мира без разрушения этого мира. Казалось бы, вердикт ясен, но от окончательного вывода нас остановил один парадокс. Страдая от невыносимого загрязнения, китобойных флотилий, заключения в тюрьмы, принуждения к участию в развлекательных шоу и военных экспериментах, дельфины не отвечают людям на боль. В каждом из этих сильнейших хищников планеты встроено табу на принесение вреда человеку. Оно действует даже ценой собственной жизни. Они не могут убить человека. Почему? Проведя с дельфинами пять тысяч земных часов, мы уверены, что ответ таков. Они видят в человеке то, чего сегодняшние люди не видят сами. Это можно сравнить с отношением зрелого существа к новорожденному ребенку, не ведущему, что он творит. Нет повода для общения с ним, есть только безусловная ценность его жизни, потому что в нем заключена возможность. Если бы нас попросили в одном слове рассказать о жителях земли, мы бы сказали, что дельфины — это про любовь, а люди — про поиск. Поиск — всегда движение по бездорожью и ошибки неизбежны, Но если ты знаешь, кто ты, откуда идешь и в чем смысл этого пути, ошибки — это только обратная связь, но не маршрут. Дельфины — про поддержание устойчивости живой планеты, жизни вообще. Люди — про порождение идей, трансформирующих мир. Какими будут эти идеи следующий мир, зависит от мировоззрения. Обращение людей к иной системе координат, К иной позиции, предлагаемой китами, способны не только вывести человечество из цивилизационного тупика, но и раскрыть колоссальные потенции подлинного развития, содержащиеся в нем. Дельфины — разум, сохраняющий. Люди — возможность разума творящего. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2020 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.